Юлий Сон, Кожина Юлия, Катя Бременская, Клементина Хоуп. Живи и пиши. Ни дня без контента. Вступление. Что общего у копирайтера с Камчатки, путешественницы из Питера, морманской айтишницы и среднестатистического менеджера из Москвы. Литературный проект «Пиши за гроши» для начинающих авторов. Уже три года мы каждый день помогаем нашим подписчикам творить, находить читателей, получать обратную связь на свои тексты, озвучивать рассказы и даже публиковаться в литературных журналах и сборниках. Для этого мы регулярно проводим марафоны для писателей и блогеров, конкурсы и курсы по написанию рассказов, повестей и сторителлингу. Хоть мы живем в разных городах России, это не мешает нам быть хорошей командой, потому что мы делаем то, что любим. В этой аудиокниге мы делимся тем, что помогает писать самые разные тексты, от рекламы до повестей. Четыре автора на одну книгу весьма необычно, но у каждого из нас свои сильные стороны и уникальный опыт, который может быть полезен начинающим авторам. Катя Бременская подскажет, как начать писать в блоге, если до этого ты с трудом справлялся со школьными сочинениями. Клементина за руку отведет в таинственный мир сторителлинга и сказок, в которых ты главный герой. Юлий приоткроет занавес литературного проекта, а Юлия поможет избавиться от страхов и преодолеть писательские блоки. А теперь давайте знакомиться. Привет, меня зовут Катя Бременская, И я люблю писать тексты для блогов настолько, что своих постов мне мало. Поэтому я начала работать копирайтером. Помогаю другим людям, захватывающе рассказывать об их профессии, привлекать клиентов и достигать успеха. В свободное время я занимаюсь художественной литературой и играю на гитаре музыку 17 века. В «Пиши за гроши» я отвечаю за задания для марафонов и обратную связь на работы наших участников. Я решила написать книгу о текстах, потому что мне есть что сказать на эту тему. Когда каждый день работаешь с произведениями начинающих авторов, будь то блогеры или писатели, понимаешь, что почти всем этим людям в первые два месяца нужно одно и то же. Чек-лист с рекомендациями, что сделать, чтобы получилась поддержка более опытного рецензента. Такую цель я перед собой поставила. Сделать свой рассказ полезным, как учебник, но легким, как дружеская беседа. Посмотрим, получилось ли у меня. Привет, путник. Зови меня просто Клем. В детстве я путешествовала по книжным вселенным, а теперь много времени провожу в настоящей дороге. Мир вокруг, его красота, люди с их историями — все это вдохновляет записывать впечатления, а иногда и сочинять собственные миры. Приключения и невероятные случайности только и ждут, пока ты выйдешь за порог и научишься их замечать. А где есть наблюдательность и любопытство, там и хорошие истории. Я знаю, что у слов есть особая магия. Словами можно ранить, а можно согревать сердца. И если ты всегда чувствовал, что хочешь вести искренний диалог с читателем, если тебе есть что сказать, обязательно пиши. В этой аудиокниге тебя ждут не только советы, как рассказывать увлекательно, но и удивительные открытия о самом себе. В «Пиши за грошей» я в первую очередь общаюсь с людьми, устраиваю живые встречи, знакомлюсь в чатах, нахожу друзей и рассказываю им о разных возможностях. Еще мы всегда стараемся придумывать что-нибудь новенькое. Логические загадки на литературные темы, большие турниры и текстовые дуэли между подписчиками, неожиданные задание на марафонах. Книга, пожалуй, стала самым дерзким и необычным опытом. Надеюсь, тебе будет с нами интересно. Приветствую, дорогие, меня зовут Юля, и я технарь. Работа в информационной сфере не позволяет мне полностью реализовать творческий потенциал, но у меня есть желание создавать, поэтому я пишу художку. Пиши за гроши проект, который не дает мне стоять на месте. Создание заданий для марафонов — уникальная возможность снова и снова бросать вызов самой себе и помогать участникам найти силы двигаться дальше, научиться новому и открыть новые грани писательского искусства. Являясь куратором участников марафонов и конкурсов, я постоянно на связи с нашими подписчиками, готова выслушать, помочь им или поддержать. Я горжусь своими рассказами и повестью и работаю над новыми текстами. Это непросто, но я учусь справляться со всеми трудностями и препятствиями на моем писательском пути. С большой радостью я хочу поделиться с вами своим опытом и опытом коллег-писателей. Главная моя цель — убедить вас поверить в себя и позволить себе стать писателем. Потому что главная истина в том, что все начинается с вас, с вашего желания делать то, что приносит вам счастье. Привет, друг, меня зовут Юлий, по образованию спортивный журналист, работаю проджект менеджером в IT-компании, в свободное время создатель «Пиши за гроши». В своей главе я подробно расскажу об истории проекта, как я к этому пришел, а главное, как нам с командой удалось добиться того, что наши участники написали уже пять тысяч рассказов и больше десяти тысяч постов в социальных сетях. В моей части не будет художественных приемов, терминов, теории. Лишь одна большая история человека, который просто хотел начать писать и не придумал ничего лучше, как создать конкурс для себя и своих друзей. Часть первая. Нет времени объяснять. Текст нужен прямо сейчас, Катя Бременская. Первые 12 глав подойдут всем, кому нужно научиться писать тексты качественно и быстро. Личный блок о вашем хобби. профессиональная страничка эксперта или даже художественные рассказы. Неважно, все получится. Вы справитесь, даже если до сегодняшнего дня не придумали ничего, кроме сочинения «Как я провел лето». Все мы, конечно, не освоим, зато попробуем самые простые формулы, напишем несколько разноплановых текстов, поработаем над переходом черновика в чистовик и увидим первые результаты. Постарайтесь выделять на каждую главу как минимум день и выполнять все задания. Помните, эта аудиокнига не для быстрого прослушивания, а для постоянной практики. Путешествие начинается! Поехали! Хороший текст без регистрации и СМС. Если вы хоть раз думали, что не пишете, потому что пост будет недостаточно хорош, эта глава для вас. Вместе мы со всех сторон разберем, что такое хороший текст, можно ли научиться такой писать, существует ли он вообще. И самое главное, определим, что хотите делать вы сами. Маше нравится Достоевский. Она прочла все его собрания сочинений, носит футболку с любимым автором и мечтает переехать в Петербург. В социальных сетях она лайкает тексты с витиеватым слогом, стилизованным под XIX век, печальные истории, Шутки про Раскольникова и фотографии Питера. Когда Маша видит что-то из списка, она пишет хороший комментарий. Если все вместе, восхищенный и со смайликом-сердечком. Артём заснул, когда читал «Преступление и наказание», но с 12 лет увлекается комиксами о супергероях. Ну и что? Что почти нет букв? Истории же есть, причем ого-го, с драками, погонями, оружием будущего и магией. Парень вырос, но не оставил хобби и пишет обзоры на новые комиксы. Хвалит те, где герои не болтают просто так, а действуют. Сюжет легко считывается и заложен не только в словах, но и в визуальном повествовании. Артём живёт в Питере и искренне не понимает желания некоторых знакомых туда переехать. Как вы считаете, если спросить у Маши и у Артёма, что такое хороший текст, их мнения совпадут? У меня подозрение, что вряд ли. Возможно, Маша ответит, что это в первую очередь высокий стиль, гуманистическая идея, а сюжет вызывает сильный эмоциональный отклик. А Артём будет за простоту, экшен и боевой настрой после прочтения. И, казалось бы, это совсем разные тексты, правда? Но когда Артём пишет обзор на комикс по мотивам Достоевского шуткой про Раскольникова и фотографии с Невой, Маша оставляет восторженный комментарий и смайлик-сердечко. и подписывается на страничку Артема, А когда они знакомятся лично, договариваются не спорить, что лучше — оригинал или комикс. А теперь, внимание, вопрос. Что такое хороший текст? Не торопитесь с ответом. Давайте рассмотрим самые часто встречающиеся варианты, а после сформулируем ваш. Популярный текст равно хороший? Да, книга года, по оценкам читателей, вполне может считаться хорошей. или пост, набравший 50 тысяч лайков за день, или произведение, персонажи которого стали именами нарицательными, или то, что читали все, потому что это было в школьной программе. Наверное, классный рассказ, раз всем его задают больше сотни лет подряд. Скорее всего, так и есть. Но есть важный нюанс. Иногда я открываю супер разрекламированную книгу, обложка которой подмигивала мне со всех баннеров, и я уверена, что сейчас получу от произведения удовольствие. Оно же популярное, должно быть, в нем есть что-то потрясающее. Читаю, но мне не нравится. И я вроде бы знаю, что хорошая книга может не подойти кому-то одному, скрипя зубами, пытаясь убедить себя, что раз она оценена большинством, то это я чего-то не понимаю. Но она все равно не впечатляет меня. Я не уверена, что завтра порекомендую ее другу, или напишу о ней отзыв в духе «Потрясающий бестселлер прочтите обязательно. Уверена, что в этом случае популярный текст не равно хороший. Во всяком случае, для меня, как для читателя, это так. Я не буду доказывать тем, кому он понравился, что книга плохая или средняя, но не буду его хвалить. Может быть, интересный текст равно хороший? В целом, да. Только вот сказки, интересные пятилетнему малышу, вряд ли вызовут интерес у его родителя. Теплые детские воспоминания, возможно, но не любопытство и желание скорее узнать, что же дальше. Так же, как девушку, которая любит исключительно романы XIX века, вряд ли зацепит новый роман Пелевина. Кроме разве что графа Т. А профессиональный сценарист, изучивший сюжетные схемы до «Ночи разбудить расскажу», легко предскажет в новом фильме «Сюжетный поворот», который кажется неожиданным рядовому зрителю. Интерес — одна из причин посчитать историю достаточно хорошей, чтобы прочитать ее до конца. Но не единственная. Иногда даже знакомую историю подают нам так, что хочется продолжать не из-за любопытства, что же дальше, а просто от удовольствия. Может, автор как-то по-особенному выбирает слова или описывает чувства так, что в вас они откликаются, или шутят смешно. и читать вам приятно, даже если вы знаете, что будет в финале. Тогда текст с хорошим слогом равно «хороший». Тоже верно, но опять с оговоркой. А что такое этот хороший слог? Маша, из начала главы кажется хорошим слог Достоевского. Блогеру Артему больше по душе легкость для восприятия. Из книг он за последнее время читал только новый роман Фредерика Бакмана. Мама Маши предпочитает стихи XX века, Папа Стругацких, папа Артёма вообще за строгость научного стиля и не любит художку, а его жена в восторге от экспериментальной литературы и на прошлой неделе записалась в группу по совместному чтению Улисса Джойса с комментариями. На вопрос о слоге каждый из наших героев отвечает, что его любимые книги написаны лучше всего. Однако я не сомневаюсь, что бывают вечера, когда отец Артёма откладывает диссертацию и читает фантастику, чтобы отдохнуть. Мама Маши не прочь раз в полгода побаловаться прозой, а любительница Улиса по пути на работу открывает страничку с анекдотами и сжимает губы, чтобы не засмеяться на весь автобус. Потому что не обязательно выбирать между яблоком и апельсином, если можно взять и то, и другое. По той же схеме мы можем разобрать, И другие определения хорошести текста — понятный, необычный, стильный, непредсказуемый, заставляющий задуматься, заряжающий позитивом, с богатой лексикой, короткий, вкусный, держащий в напряжении от первого до последнего слова. И придем к выводу. Хороший текст может быть разным. Нет списка критериев, которым обязательно должно соответствовать произведение, чтобы оно считалось удавшимся. С этой мыслью важно пожить и смириться. Стопроцентно хорошего текста, который всем понравится, нет. Но есть набор средств, которые помогут написать так, чтобы это восхитило хотя бы Машу. Или Артема, Или всех, кто пришел на совместное чтение у Лисса. Так происходит потому, что вместо идеального единого сообщества читателей есть огромное количество групп по интересам. От мирового фандома Гарри Поттера до небольших нишевых историй в духе возрождения советской научной фантастики. И это хорошая новость. Уверена, что, как бы вы ни писали, вы найдете читателей, которые посчитают именно ваши тексты хорошими, крутыми, классными и потрясающими. Для этого не нужно уметь писать все на свете. Достаточно освоить хотя бы одно направление. Даже если это будет блок о выращивании бегоний на подоконнике в Сибири, или дурацких случаях в работе таксиста. найдется кто-то, кто скажет «Точно, это то, чего мне не хватало». Как понять, какие направления в творчестве развивать, чтобы это кому-то понравилось? Секрет прост. Главное, чтобы то, что вы делаете, сначала понравилось вам. И первый шаг к успеху — сформулировать, что любите читать вы сами. Задание первое. Напишите, что для вас значит хороший текст. Можете перечислить качества, привести примеры постов, сослаться на конкретных авторов, блоги, книги. Постарайтесь проанализировать, что именно вас в них привлекает, какие темы затрагивает автор, какие эмоции вы испытываете в процессе чтения, выписываете ли цитаты и какие, о чем вы думаете, когда текст заканчивается, хотите ли что-то сделать под впечатлением. Можете писать от руки в блокноте, или набирать в текстовом редакторе, как вам удобнее. Сколько времени это займет? Не больше 15 минут. Кажется, это называется быстрый старт. Задание второе для тех, кто еще не определился с темой блога. Если вы поняли, что хотите писать тексты, но еще не знаете о чем, самое время разобраться. Найдите 10 тем, на которые вы могли бы писать регулярно. Подумайте об опыте, который у вас уже есть. Возможно, вы можете рассказать людям о своей профессии, путешествиях, хобби, странных случаях, которые почему-то происходят слишком часто. Или вам нравится создавать новые истории и вам по душе сочинять художественную прозу? А может, есть что-то, чем вы недавно увлеклись и хотите узнать больше? Все это подходит. Главное, чтобы вы смотрели на тему и думали «да», Я хочу погрузиться в нее. Это мое. Если быстро придумать не получилось, поставьте на паузу аудиокнигу и отдохните. Скажите себе, через сколько времени вы точно вернетесь к заданию. Через 20 минут, 2 часа, завтра в 8 вечера. Выполните это условие, и все получится. Важно! Сохраните текст первого задания и список из второго. Мы еще будем возвращаться к ним, чтобы определить, В нужную ли сторону движемся? Сегодня мы сделали первый шаг на вашем творческом пути. Определили, о чем и как вы хотели бы писать. Теперь вопрос только в том, как это сделать. Не волнуйтесь. Ответу посвящены все последующие главы. Личность, а не клише. На протяжении многих лет наша компания является самым популярным производителем по всей России, а также за рубежом. Сколько лет работает компания? Кто считает ее самой эффективной? Есть ли статистика? Где результаты? Что производят эти люди? И главное, почему так сложно и длинно? Обычный читатель не будет анализировать, просто пролистнет ленту, закроет вкладку в браузере или пройдет мимо баннера. Зато хороший редактор, журналист или копирайтер точно скажет, в чем проблема и как ее решить. Как и вы. Ведь сегодня вы присоединитесь к нашей компании борцов с однотипными текстами. Каждый день я вижу похожую рекламу, бессодержательные описания и посты-близнецы. Зарабатываю сама и не беру деньги у мужа с тех пор, как мелькает одна и та же фраза через каждые пять текстов в ленте. Телевизор орёт, что только сегодня, только сейчас вам доступна 95-процентная скидка. «Я интересный и веселый, сообщает текст под фотографией застенчивого и грустно смотрящего мимо камеры молодого человека с сайта знакомств. В чем проблема таких сообщений? В них не видно людей или предметы, о которых идет речь. Вместо содержания, интереса, воздействия, в них только то, что когда-то кому-то понравилось, но спустя миллион копий стало пресным. Конечно, повторять клише удобно, Можно спрятаться за одобренной миром структурой, набросать формальную отписку за пять минут и забыть о ней. Но если ваша задача — проявить себя, то это не сработает. Вы готовите первое резюме. Вам рекомендуют убрать коммуникабельный, пунктуальный, исполнительный и заменить их на кейсы, в которых вы реализуете свои положительные качества. В вакансиях соискателей все чаще просят дать ссылку на соцсеть, и растет вероятность того, что приглашение на собеседование получит тот, кто умеет говорить о себе, своей работе и хобби. Все резко начали требовать конкретику, и здесь чаще всего начинаются проблемы. Как написать конкретно, если меня этому никогда не учили? Почему нам так сложно писать просто? Карикатурный психолог из ситкома сказал бы, «Все это из детства», и был бы прав. Ведь в школе нас учили писать сложные тексты. Убеждали, что сочинение нужно придумать, но так, чтобы основная мысль все равно совпала с идеями автора учебника. Ставили пятерки за более хитросплетенные формулировки. И нет, обвинять преподавателей мы не будем. Они делали все, что могли. Вы благополучно или не очень сдали экзамены, доказали, что умеете согласовывать начало предложения с концом, и, возможно... Даже не забудете выделить все причастные идеи причастные обороты запятыми. Только вот после оказалось, что заученное на память сочинение о Балконском и Дубе никак не помогает писать самому, особенно когда просят изъясняться ясно и коротко. Зачем вообще менять общие формулировки и говорить своими словами? Каждый день мы наблюдаем атаку клонов на всемирную паутину. Нет, это не теория заговора. Как еще назвать ситуацию, когда сотни человек берет на сайте с рекомендациями по оформлению резюме один шаблон и штампуют сотню таких же? А платформы для самиздата предлагают пачки популярных романов со слишком похожими яркими обложками. Можно выбрать любые две книги и сыграть в «Найдите 10 отличий». В океане контента личности авторов размываются. Давно не ясно, кто придумал шаблон первым, Но повторение уже не вызывает доверия у читателя. Среди множества соискателей выделяется тот, кто вместо пустого «я креативный», в паре предложений опишет, как его решение помогло поднять годовой доход компании на 6% выше ожидаемого. Рекрутер сразу поймет, «Да, этот человек мыслит нестандартно, такой нам пригодится». Еще читатель порадуется, когда вместо замыленного шаблона наконец-то увидит что-то конкретное и сделанное самостоятельно. Он задыхался среди одинаковых текстов, он ждал именно этого. И вы можете достичь такого эффекта, достаточно регулярно выполнять упражнения. Говорите своими словами, и даже самая простая тема получит новую жизнь. Как понять, что вместо сухого академического языка нужно показать свой стиль? В статье для научного журнала или в рабочей документации лучше обойтись без экспериментов. Академическое сообщество ценит, когда автор соблюдает формальные критерии и держит дистанцию. Зато там, где вам нужно привлечь к себе внимание личностными качествами, легко читаемая история точно сработает лучше. Читателю будет проще добраться до конца текста и интереснее узнать, что же произошло дальше, как вы к этому относитесь, Смог ли он предсказать, чем все закончилось? Личный блог о профессиональном юморе? Замечательно. Там это сработает. Группа, в которой вы делитесь с подписчиками новыми открытиями в вашей сфере, чтобы заинтересовать молодых людей наукой? Верно, это то, что нужно. Просто история из вашей жизни, чтобы делиться с друзьями и коллегами? Подходит. В резюме тоже подходит, но в меру. Пишите конкретно. но сохраняйте серьезность. Катя, это все круто, конечно, а сделать-то как? Спокойно, сейчас покажу. Задание первое. Время для текста. Потренируемся переводить общие фразы в конкретные примеры. Вот список качеств. Вежливость, коммуникабельность, стрессоустойчивость, гибкость, дружелюбность. Расскажите о каждом из них с помощью действия, чтобы качество раскрылось для читателя. Например, я гибкий, потому что умею воспринимать точку зрения другого человека, даже если она не совпадает с моей, прислушиваться к чужому мнению и менять ошибочную стратегию на более продуктивную. Когда коллега объяснял, что в моем отчете ошибка, я выслушал его, проверил текст еще раз, нашел и исправил недочет, хотя до этого был уверен, что все правильно. Получилось? Отлично! Вы знаете один прием, который поможет сухому формальному тексту стать живым и изобразительным. Задание второе. Вот список эмоций. Радость, удивление, стыд, веселье, волнение, восторг, разочарование, торжество, сожаление, уверенность, беспокойство, гордость, отвращение, симпатия. Выберите любые пять из них и напишите о каждом, Как это ощущаете вы? Возможно, что-то меняется в теле, например, напрягаются мышцы или учащается дыхание? А что вы думаете в такие моменты? Например, когда я испытываю волнение, я чувствую напряженный комок в животе. Дыхание становится неглубоким и частым, а мысли слишком быстрыми и суетными. Я начинаю судорожно перебирать варианты развития событий раньше, чем понимаю, что со мной происходит. Рекомендация. Выберите разные состояния, более и менее сильные, позитивные и негативные. Подумайте, насколько они друг от друга отличаются. В тексте важно проявлять свои качества, мнения и отношения, ведь тогда читатели увидят не клише, а автора, интересного и живого человека. Самый простой способ проявиться — перевести общее понятие в личное, рассказать, что это значит именно для вас. Из чего сделано сердце текста? Когда сердце не работает, наш организм погибает. Наделите свой текст живым, бьющимся сердцем, и он покорит читателей. Как вы считаете, что есть и у большой серьезной статьи, и у маленького юмористического поста? Это же что-то было и в ваших предыдущих коротких текстах по заданиям. Да, даже там, где вы писали по два предложения. Можно назвать это сердцем, душой, сутью или основной мыслью. Напомню, основная мысль — это то, что автор хотел сказать читателю в своей работе. Например, когда в первой главе я рассказывала историю о читательских предпочтениях Маши, Артема и их родителей, Это можно было выразить и одним предложением. Вкусы читателей в чем-то отличаются, поэтому не пытайтесь понравиться сразу всем. Исходя из этого тезиса, я выбирала подробности для рассказа, авторов книг и любимые направления героев, максимально разные стили для контраста. Все детали должны были сработать только на то, чтобы вы в полной мере восприняли основную мысль, авторское отношение к вопросу хорошести текста. Однако в начале пути донести высказывание через текст бывает сложно. Согласитесь, обидно, когда пять читателей подряд пишут комментарии «я не понял», «пояснительную бригаду», «напишите, когда автор расскажет, в чем прикол». Отдельный вид прекрасного, когда несколько читателей поняли вас с точностью до наоборот и пытаются оспорить вашу точку зрения, хотя вы такого точно не говорили. Содержание, которое вы закладываете в текст, то, что интересует, волнует вас, требует поделиться с другими, наполняет жизнью даже простой рассказ на три абзаца. Ваша задача — донести это до читателя так, чтобы он ощутил ваши переживания вместе с вами, задумался и вступил в диалог. Сегодня я подготовила для вас топ ошибок, которые мешают читателю разобраться. Избегайте их, и все получится. Автор не сформулировал основную мысль. Есть мнение, что до начала сочинения нужно точно знать, о чем вы пишете. Я считаю, что начать можно и без этого. Зацепило вас что-то, записали, понравился вид из окна, зафиксировали, позабавил случайно услышанный разговор в маршрутке, набросали в блокноте самые смешные реплики. Если вам хочется сохранить момент, если вам в удовольствие записывать то, что видите и чувствуете, Если нужно выплеснуть эмоции, просто пишите, этого достаточно. Но если вы хотите показать этот текст кому-то еще, пообщаться с аудиторией, привлечь внимание, основную мысль все равно придется найти. Да, можно не сразу. Можно сначала расписаться, поискать. Это тоже нормально, но до попадания текста к читателю она должна появиться в тексте. Вам кажется, что это сложно? Все в порядке. Мы потренируемся в сегодняшних заданиях и научимся формулировать основную мысль «легко». Слишком сложная метафора или многозначный символ без пояснений. Сердце означает любовь, голубь — мир, наручники — ограничения. Есть символы, которые легко считываются любым человеком, который живет в той же культуре, что и вы. Еще есть ваши личные ассоциации, которые могут и не совпасть с опытом большинства. Вот пишет Бродский в набережной Нистой Лимах, что для него запах мерзлых водорослей равен счастью. Разве так для всех людей? Вряд ли. Поэтому он и поясняет, что для него значит водоросли. Не останавливается на «я почувствовал запах мерзлых водорослей и счастье». Любой непонятный другим образ можно использовать как в минус, так и в плюс. Представьте, вы читаете текст, где автор сравнивает любовь, С мясорубкой, но не объясняет, почему. Странно? Еще бы. А вот если бы он рассказал шутливую историю о том, что мясорубка — предмет, который помогает сделать котлеты, изящно перейдя на известное всем «пусть к сердцу возлюбленного лежит через желудок», вы бы подумали а, -а вот ведь завернул» и наверняка запомнили бы эту глупую историю. И смысл бы ее точно поняли, даже если бы считали метафору нелепой. Избыток терминов, незнакомых имен и отсылок. Если вы врач и ведете блог, который читают только врачи, естественно, что там будет профессиональная терминология. Но если вы хотите быть популяризатором науки и рассказать о медицине людям, которые не учились этому много лет, то все диагнозы, методы обследования, препараты, фамилии ученых нужно пояснять. То же самое касается истории жизни. Представьте. Вы рассказываете малознакомому человеку. Вчера встретил Валерку, он говорит: Ты зачем вчера макароны выбросил? Я говорю, не выбрасывал это все Наташка. Несчастный слышит о неизвестных Валерке и Наташке, представляет макароны, которые почему-то летят из окна, и не понимает, что и зачем только что прочел и как это попало в его новостную ленту. Зато Наташка пишет гневный комментарий Я не выкидывала. Также обратите внимание, что не все в курсе, кто снял ваш любимый фильм. Потенциальный любитель кино, который только что подписался на ваш блог с обзорами фильмов, вряд ли останется с вами надолго, если прочтет полотно, где 50 раз будут упоминаться «Скотт» и «Бегущий», но ни в одном месте не будет сказано, что Ридли Скотт — это режиссер, который снял кинофильм «Бегущий по лезвию». Если вы пишете текст для публичного пространства, где читатели будут разными, Помните, что они могли не учиться в том же ВУЗе, что и вы, могут не знать ваших друзей и смотрели не все фильмы, которые вам нравятся. Помогите новым подписчикам разобраться, дайте контекст. Несколько одинаково важных мыслей в коротком тексте. Много тем это хорошо, но для романа. В большой книге вы можете развернуться и порассуждать на важную социальную тему брака по любви или расчету. и глобальное потепление затронуть и внутренний конфликт хочу и надо но в коротком рассказе все это скорее всего не поместится если и впихнется как то где то обязательно будет торчать краешек который автор не успеет обдумать развить и раскрыть так чтобы читатель понял почему пост начался с одного в середине было втором а в конце о третьем и глоток компота в последней строчке Для большой формы романа, повести подойдут и две, и три, и пять авторских мыслей. В коротком тексте лучше хорошо рассказать одну историю, чем начать и не закончить пять. Поэтому, если пишете рассказ, где основная мысль любви все возрасты покорны, не стоит перебивать его рассуждениями о причинах глобального потепления, а в посте «Как правильно выбрать с домашнего кокоду» не переключайтесь на выбор аквариума для золотых рыбок. Важный нюанс. Автор с большим опытом все-таки может рассказать о нескольких вещах даже в маленьком рассказе. Но для начала лучше потренироваться хорошо раскрывать одну. Размытые рассуждения без вывода. Представьте, вы читаете текст, где автор то за вегетарианство, то против, и в конце так и не выражает своего отношения. Скорее всего, после чтения вы испытаете разочарование — а зачем я потратил время, наблюдая за чужими метаниями. Можно бесконечно перечислять плюсы и минусы, но так ни к чему и не прийти. Если вы хотите поделиться тем, что озадачены, и не знаете, какую точку зрения принять, задайте читателям вопрос в конце текста, как ваша аудитория считает, что стоит выбрать. Так, вместо недоумения и досады, все, кто добрался до конца, получит повод подумать на затронутую вами тему и отозваться. Автору совсем не интересно то, о чем он пишет. Даже самый грамотно написанный, четко структурированный и понятный текст не понравится читателю, если автор в него не верит. Пожалуйста, беритесь писать о том, что действительно вас привлекает. Только тогда вы создадите живую историю. А если пришлось взять чужую и скучную тему, Найдите в ней хоть одну деталь, которая вас цепляет. Вы и сами не заметите, как напишете «хорошо», погрузившись в нее. Можно ли полностью избежать недопонимания? К сожалению, нет. Как бы вы ни изощрялись, где-то на Земле есть человек, который из принципиальных соображений прочтет ваш текст пятой точкой и не поймет. Более того... Мне кажется, мы все иногда бываем тем самым человеком, поэтому давайте проявим понимание. Нормально, что вас не понял один из десяти. Десять недоумевающих из ста — тоже неплохой расклад. Возможно, скоро вы и натренируетесь, войдете во вкус и полностью уйдете в экспериментальную литературу, для которой один процент понимающих — безусловная победа. Главное, помните, что от вас зависит, сколько процентов читателей не разберутся, 10, 5 или 100. Задание первое. Если вы слушаете аудиокнигу о текстах, думаю, у вас и до нашей работы возникали идеи, хочу написать об этом. Вспомните любые из них или подумайте сейчас, чем вы хотите поделиться с читателями, о чем вам интересно порассуждать или важно сказать. Это не обязательно должна быть легкая, сложная, приятная-неприятная мысль, не ограничивайте себя, важно делиться разным. Выпишите все, что вам пришло в голову. Одна мысль, одно предложение. Можете воспользоваться структурой «хочу рассказать о…» Например, «сегодня я хочу рассказать о том, что важно не только сформулировать основную мысль, но и донести ее до читателя. Поэтому я и написала об этом главу». Задание второе. Теперь самое интересное. Выберите из вашего списка любую мысль и раскройте ее. Пишите все, что приходит в голову, даже если вам кажется, что это коряво или нелепо. Объем от пяти предложений до сколько получится. Задание третье. Отдохните от текста, который написали в прошлом задании. Налейте чай. Приберитесь на столе, вымойте посуду, посмотрите серию ситкома. Я серьезно. Уйдите от текста хотя бы на 10 минут. Готово? Задание четвертое. Теперь перечитайте свою работу по заданию 2 и сравните ее с топом ошибок начинающих авторов. Если вы увидите, что где-то основная мысль потерялась в рассуждениях, перешла в другую, Конкурируют с несколькими не менее важными, прячется в терминах или описано таким образом, что никто, кроме вас, не поймет, постарайтесь это исправить. Добавьте информации, если ее недостаточно, уберите лишнюю вторую мысль, дайте определение сложному слову. Поясните, о ком идет речь, если это не очевидно для незнакомого человека. Задание пятое. Сравните первый вариант текста и второй. Проанализируйте, Что вы изменили, чтобы достичь этого результата? Напишите заметку в пару предложений, что вы поняли после сравнения. На выполнение заданий потребуется полтора часа. Ничего страшного, если не получилось сделать все за один день. Возвращайтесь к ним с новыми силами завтра. Сегодня ваш текст стал еще более похожим на вас. Он содержит то, что важно для его автора, а значит, он живет. Его сердце стучит, и найдется читатель, который сможет это оценить. У меня есть план. Эксперименты и оригинальность — это хорошо. Но без умения ходить сложно научиться бегать. Нашей ходьбой сегодня станет так всем надоевший план школьного сочинения. Вспомним, улучшим и вперед к поиску более интересной формы текста. Помните, я обещала, что в первых четырех главах мы освоим минимум, который поможет вам писать небольшие тексты без затруднений. Мы почти справились с этой задачей. Определили, что вы хотите писать, потренировались превращать общие слова в ваше авторское отражение и сформулировали важные для вас мысли. Если обобщить, мы поработали над содержанием ваших текстов. Остался другой, не менее важный навык, Умение создавать целостную форму. Представьте, перед вами два поста на одну и ту же тему. Авторские высказывания в них плюс-минус похожие. Например, «Уличным животным нужна помощь». Более того, и тот, и другой основаны на истории о кошке, который прицепили консервную банку на хвост. Но есть важные отличия, которые сильно влияют на восприятие. Текст первый. «Вчера был прекрасный солнечный день». Я убиралась в квартире, в том числе протирала стекла. Вышла на балкон, чтобы навести порядок, и там. Двор сквозь перепачканное стекло не был виден. Пришлось хорошо поработать, чтобы добиться четкой картинки. Я тёрла стекло и увидела кошку. Она бегала туда-сюда. Я подумала, что это или игривый котенок, или очень напуганный. Прислушалась и заметила новую деталь звяканье. Оказалось, к кошкиному хвосту было что-то привязано, Я вообще-то не люблю такое, поэтому спустилась вниз, чтобы снять железку. Попробовала догнать кошку, она убежала. Жалко. Вернулась домой убирать дальше. Интересно, кто это сделал? Очень злюсь, конечно. Весь день об этом думаю и не знаю, как надо было поступить. А что было к хвосту привязано, не рассмотрела. Что вы думаете об этом тексте? Видна ли в нем основная мысль? Интересно ли его читать? Все ли детали там на месте или есть лишние? Например, я думаю, что основная мысль в нем есть, но из-за смеси фактов получилась каша. Помните, в прошлой главе мы говорили о том, что не стоит смешивать несколько важных мыслей в маленьком тексте? Здесь сработало почти то же самое, только вместо нескольких важных мыслей слишком много лишней информации. Сначала погода. Важная деталь. Может быть важной, если играет какую-то роль в происходящем. Потом уборка. Ну ладно, это причина посмотреть в окно, хотя без нее можно было и обойтись. Дальше, наконец, кошка. И снова уборка непонятно зачем. И вопрос о кошке. И эмоция. И снова вопрос о кошке. А главное, все почему-то затолкали в один абзац. И погоду, и уборку, и кошку. Мысль в таком случае, конечно, все равно считывается. Мучит животных плохо, жалко кошку. История с таким содержанием все равно вызовет хотя бы минимальный отклик, но из-за неудачной формы ее тяжело читать. Детали в ней перемешаны и сбивают с толку. Текст второй. Кошку жалко. Не спешите шутить, что жалко у пчелки. К моей истории это совсем не подходит. Вчера я посмотрела в окно и увидела, как кошка металась по нашему двору с погремушкой, привязанной к хвосту. Как на это реагировать? Я вышла во двор и попыталась догнать ее, чтобы отцепить шумный предмет. К сожалению, бедное животное настолько одурело от страха, что не посчитало меня помощником. Нырнула в подвал и сбежала, а эхо грохота за ней. Я растерялась и вернулась домой. Продолжила заниматься делами, пытаясь отвлечься. Но мысли каждый раз возвращались к тому, что я видела проблему и ничего не смогла сделать. Честно говоря, раньше я думала, что кошки с консервными банками бывают только в советских мультфильмах. И, конечно, не ожидала, что отцепить помеху будет так сложно. До сих пор не знаю, насколько разумно вела себя в этой ситуации. Может, нужно помочь по-другому? Как вы считаете? Чем, на ваш взгляд, эта история отличается от первой? Я вижу в ней несколько плюсов. Во-первых, есть заголовок с понятным названием. Во-вторых, первая же фраза помогает читателю вступить с автором в диалог. Но многие же мысленно пошутили про «пчелку с жалком», а им раз и сразу ответ. В-третьих, текст делится на абзацы, у каждого из которых есть свое назначение. В-четвертых, информация дается по порядку и не перебивается уборкой, которая не имеет отношения к делу. В-пятых, в конце диалог с читателем продолжается. Есть вопрос, призыв подумать о случившемся и поделиться собственным мнением. Этой структурой мы сегодня и займемся. Да, она кажется знакомой, возможно, слишком скучной. И, конечно, есть более изобретательные способы повествования. Но простая схема поможет вам рассказать о чем угодно, даже если мало времени на обдумывание красивой формы и написание поста. даже если нет настроения, а текст очень нужен прямо сейчас. Где-то я это уже видел. Так и есть, это уже видели все. Помните, в школьном сочинении был план? Вступление, основная часть, заключение с выводом. Это он и есть, и вы, скорее всего, не раз им пользовались. Но теперь вместо сухого пересказа прочитанного учебника мы будем применять старый план для вашего самовыражения. а значит, пора его усовершенствовать. План самой простой формы текста. Название — важная часть, которая должна отражать содержание текста и привлекать внимание читателя. В тексте из примера «Название кошку жалко» полностью соответствует дальнейшей истории, вызывает у читателя или желание пошутить про пчелку, или узнать, что случилось с кошкой, или и то, и другое. Еще оно достаточно короткое, и легко читается при беглом чтении. Этих качеств достаточно, чтобы найти подходящее название для текста, а подробнее мы поговорим на эту тему в отдельной главе «Страшное слово нейминг». Введение содержит тезис, кратко сформулированную основную мысль. Цель введения быстро объяснить читателю, о чем речь, и заинтересовать его, чтобы он понял. Стоит ли тратить время на этот текст? Выделяется отдельно в первом абзаце. Чтобы введение работало правильно, оно должно быть коротким, в идеале три предложения, и понятным. Можно начать его сразу с тезиса «Уличным животным нужна помощь» или «С истории. Вчера я видела, как кошка бегала с консервной банкой на хвосте». А можно с вопроса к читателю «Что делать, если от вас сбежало животное, которому нужна помощь?» Чтобы начать диалог. Или, как в тексте «Кошку жалко», попробовать угадать реакцию читателя на название и ответить, что вы об этом думаете. Главное, не перегружать аудиторию первым же абзацем. Основная часть. Здесь уже можно расслабиться и говорить свободней, писать много предложений, рассказывать о событии, рассуждать о своем отношении, подробно описывать действия. Если информации немного, Можете оформить ее в один абзац. Если больше, столько абзацев, сколько потребуется. Лучше всего писать с новой строчки, если в тексте что-то поменялось. Действие после рассуждения, мысль. В «кошку жалко»? В качестве основной части выступает просто перечисление действий, ничего сверхъестественного. Заключение. Ваш вывод, подведение итога. Чем все закончилось? Закончилось ли? Что вы думаете по этому поводу? Хотите ли узнать мнение читателя? Этот небольшой абзац должен стать точкой в вашем тексте. Или вопросом, если вы готовы к продолжению диалога, например, в комментариях. Где можно пользоваться этим планом? Где угодно. Рассказ о поездке в горы, рассуждение, хорош ли новый фильм, инструкция, как правильно выбрать пряжу для свитера, простая структура сработает везде. Попробуем применить ее на практике. Задание первое. Возьмите текст, который вы написали в задании из предыдущей главы. Перечитайте его и подумайте, что в нем нужно изменить, чтобы он соответствовал плану. Переписывать не обязательно, просто порассуждайте. Задание второе. Возьмите любую тему, которая вас привлекает сегодня. Вязание, мотоциклы, игра на барабанах, решение первой задачи, на языке программирования Python, что угодно. Сформулируйте основную мысль. Вязать может и женщина, и мужчина. Не обязательно учиться в музыкальной школе, чтобы играть на ударных. Чтобы решить задачу на Python, нужно знать минимум три команды, и выпишите ее одним предложением. Теперь внимательно посмотрите на план. Название, введение, основная мысль, заключение. Проверьте, что должно быть в каждой из частей, чтобы они работали на раскрытие темы и основной мысли. И вперед. Напишите по этому плану текст. Расслабьтесь. Это не сочинение на оценку. Никто не поставит вам двойку. Получите удовольствие от того, что вы умеете. А умеете вы уже довольно многое. Писать простые тексты, понятные и интересные читателю. Это задание займет у вас не более полутора часов времени. Как всегда, если не удалось сделать сегодня... Попробуйте завтра, все получится. Поздравляю вас с прохождением первого блока нашей аудиокниги. Далее мы поговорим о том, какими еще средствами вы можете пользоваться, чтобы не писать одинаковые тексты под копирку, самовыражаться в каждом посте и публиковать их без досадных ошибок. Конструктор для взрослых авторов. Череда одинаковых текстов кажется скучной и автору, и читателям. Но сегодня мы уйдем от детской структуры сочинения и соберем из деталей форму посерьезнее. Все, что вы освоили в прошлых главах, подходит для работы с текстами, но быстро надоедает. Представьте, вы подписываетесь на блог, где автор каждый день публикует совершенно одинаковые тексты. Да, в них может меняться тема, но они похоже выглядят в них во всех пять абзацев и даже количество слов почти совпадает как под копирку я уверена что вы можете лучше вам нужны только кирпичики чтобы вы знали из чего это сделать наши авторские детали конструктора композиционные элементы которые пришли из приемов художественной литературы прямая или линейная композиция. если композиция прямая то все происходит четко в хронологическом порядке. Проснулся с утра, умылся, почистил зубы, позавтракал, собрался на работу, вышел из дома, а во дворе — жираф. Пообещали рассказать, как устанавливать антивирусную программу. Подряд показали все действия, установили, программа работает, можно радоваться. Удобная, простая схема. Обратная или инверсионная композиция. Если совсем строго следовать этому определению, история должна быть рассказана в обратном порядке. Но вы можете воспользоваться только одним элементом обратной композиции, начать рассказывать с конца, с результата. Например, вы показываете, как ваша клиентка потрясающе выглядит с новой стрижкой. Сначала можно написать о ее впечатлениях о стрижке, изменившемся самоощущении, а потом уже вернуться назад к процессу, Как вы вместе выбирали лучший вариант для ее формы лица и типа волос? Кольцевая композиция. Мы часто встречаем ее в стихотворениях, когда первые и последние четверостишая почти одинаковые. Получается красивая, закругленная, изящная форма. Вы можете пользоваться ее элементами в любых текстах, например, давать яркий интересный тезис в первом абзаце и цитировать его же в последнем. Более сложный вариант того же приема Повторить в конце фрагмент начала, но изменить слова. Сохранить смысл, но перефразировать. Зеркальная композиция. это структура очень похожа на кольцевую, но с одним нюансом. Тезис, данный в начале, отзеркалится, перевернется. В художественной литературе это часто выглядит так. В начале рассказа один герой нападает, другой страдает. В конце они меняются местами. Вы можете поработать таким образом не только с героями, но и с основной мыслью. Вначале предложить один тезис, а в конце — после рассуждения. Опровергнуть его, изменить отношения. Параллельная композиция. Вы наверняка видели в кино параллельный монтаж, когда нам показывают чередование действий, происходящих одновременно в разных местах. Например, на героиню напали разбойники, а герой сел на коня, чтобы ехать к ней. мы видим как ее привязывают к дереву а он скачет на максимальной скорости ей затыкают рот кляпом а он сбился с пути и ищет нужный поворот это создает напряженное ожидание зрителя что же дальше в литературе такой прием конечно же тоже встречается и вы тоже можете им пользоваться например в первой части рассказать о ситуации от имени озадаченного консультанта который не понимает чем недоволен клиент а во второй Тот же случай, но уже глазами возмущенного клиента. Как вы понимаете, эти истории могут сильно отличаться друг от друга. В финале может выясниться, что герои друг друга неправильно поняли, а может и продолжится цепочка продавец-клиент. Также параллельная композиция характерна для романов. Там достаточно места для развития нескольких историй сразу. Но и в небольшом тексте она выгодно подчеркивает сюжетные линии, и выделяется на фоне более простых прямолинейных рассказов. Важный нюанс. В конце каждого эпизода нужно обозначить для читателя, что дальше будет другая история, в то же время, но в другом месте, или в том же месте, но глазами другого человека. Можно пояснить это, например, закончив абзац про менеджера и начав следующий со слов «в это время, тем временем». а на другом конце города или воспользоваться привычным знаком разделения между абзацами, тремя звездочками. Есть ли другие способы скомпоновать текст? Разумеется, все, что я перечислила, это не все существующие виды композиции. Есть еще концентрический вид, когда сюжет заворачивается в спираль, а одни и те же события повторяются раз за разом. Есть и экспериментальные авторские форумы, основанные на сочетании знакомых нам линейности, обратности, зеркальности и параллельности. Но я предлагаю сначала уверенно освоить четыре варианта, а после — сочетать их и искать свой путь. Чем еще можно разнообразить тексты без особых усилий? Добавить диалог. Диалог помогает вовлечь читателя в беседу с автором, обратить внимание на интересную информацию, и проговорить даже сложные вещи более простым языком. Например, если вы несколько абзацев подряд рассказываете, как писать тексты разной формы, обыграйте диалог с читателем. А можно сочетать разные элементы композиции? Да, конечно. Главное, чтобы отдельные части формы собирались в единую картину. Можно ли начинать с диалога? Многие мои знакомые авторы считают, что начинать с диалога — избитый и пошлый прием. Я уверена, что начинать с диалога нормально. Это яркое, легкое, вовлекающее введение. Но не рекомендую пользоваться этим приемом в каждом тексте, ведь тогда он и правда будет смотреться в вашем блоге пошло и избито. Начать с напряженного эпизода. Активная, эмоциональная сцена в первом абзаце привлекает внимание. Продолжим развивать пример про менеджера и клиента. Вначале можно показать критический момент, например, менеджеру звонит разъяренный начальник. После менеджер объясняет по телефону, что произошло, а начальник, предположим, пересказывает историю клиента. Добавить эпиграф. Если вы знаете емкую цитату, которая соответствует содержанию или настроению текста, добавьте ее в начало в качестве эпиграфа. Читатель может обратить внимание на вашу работу из-за знакомой фразы или заинтересоваться красиво сформулированной мыслью. Как этим пользоваться на практике? Сначала потренироваться пользоваться разными композиционными элементами и определить, что вам дается проще, а что с большим трудом. Затем применять их по очереди в своих текстах в зависимости от целей, количества времени на задачу и настроения. Так ваши работы будут выделяться среди потока похожих простых структур. Задание первое. Выберите одну тему для текста и одну основную мысль и напишите, как бы вы развили их с помощью разных видов композиции. У вас должны получиться пять версий одного и того же материала. Например, я хочу публиковать пост о том, как связать свитер крючком. В линейном варианте я бы вначале сказала, что мы вяжем, потом показала бы порядок действий, выбираем подходящую пряжу и крючок, находим простой узор и так далее, а в конце результат. В обратном случае я бы сначала поделилась, какой красивый свитер связала, а после рассказала бы о процессе. В кольцевой композиции я бы использовала в начале и в конце тезис о том, что вязать свитер крючком несложно, если знаешь несколько правил, а в середине рассказала бы о правилах Зеркальный показала бы вначале неудачный свитер, потом, как училась, чтобы связать его лучше, а в финале преподнесла бы новую и лучшую версию свитера. И в параллельной могла бы в первом абзаце описать свои ожидания от процесса вязки, а во втором — реальность, потом снова абзац ожидания, абзац реальности и так далее. Задание второе. Напишите любую понравившуюся версию текста из тех пяти, что вы подготовили в задании первом. Постарайтесь внедрить в готовый вариант диалог, хотя бы короткий, и эпиграф, тренироваться так на полную. Эта работа может занять до двух часов времени. Если с первого раза не все будет понятно, ничего страшного, ведь тема непростая. Перечитайте материал и попробуйте снова. Вы сможете. Сегодня вы вышли на следующий уровень мастерства, ведь опытный автор отличается от начинающего набором средств, багажом деталей и инструментов. Удивляйте читателя, и он не захочет уходить от вас. Текст говорит вашим голосом. Круто, когда читатель открывает ваш пост и сразу понимает, что его автор именно вы. Я считаю это достижение. Сегодня вы на шаг приблизитесь к успеху, найдя свою авторскую интонацию. Во многих вакансиях для копирайтеров встречается загадочная фраза «уметь подстраиваться под чужой tone of voice». Это значит, что заказчик ищет автора, который сможет писать похоже на другого человека. Например, эксперт из-за основной работы не успевает вести свой профессиональный блог регулярно, но не хочет терять подписчиков. При этом он знает, что людям нравится, как он пишет, коротко, понятно о сложном, хлёсткими фразами. В этом случае ему и нужен копирайтер, который возьмет черновой материал для текста, план содержания и сможет повторить стиль эксперта так, чтобы подписчики не заметили разницы. Интересное явление, не так ли? Люди готовы платить авторам за хорошую копию подачи материала. Потому копирайтеры специально тренируются мимикрировать под чужой стиль. Копировать строение фраз, часто встречающиеся слова и выражения, элементы формы, даже знаки препинания, В общем, все, что отличает текст автора А от автора Б. Но мы с вами стремимся не быть копией, а показать свою индивидуальность во всем, даже в авторской интонации. Для этого нужно поработать в двух направлениях, узнать как можно больше способов выражать в тексте разные оттенки и найти, что из этого вам близко. А дальше — только писать и получать удовольствие. Темп и ритм вашей речи. Как вы говорите в быту? Я довольно быстро и сложновато для восприятия. Длинные предложения, насыщенные терминологией — профессиональным жаргоном и словами-паразитами. Однако в этой аудиокниге я хочу звучать спокойнее, чем обычно, потому что это важно для вашего восприятия и понимания. Потому я выбираю размеренный, рассуждающий темп, медленный или умеренный, как прогулочный шаг. Что я только что сделала? Сначала разогналась на километровом предложении, Потом сознательно затормозила вас более короткой мыслью и порцеляцией, дроблением длинного предложения на несколько частей. Так я выделила мысль, на которую хотела обратить внимание. Можно сделать иначе. Сразу писать кратко, резко, отрывисто, четко. Раз, два, три. Пульс стучит. Что случилось в этом фрагменте? Правильно. Я сильно изменила и темп, и ритм. Ускорилась. сократив предложение до трех слов и перенесла все ударения в словах на первый слог, за исключением отрывисто, верно? Текст стал нервным и настроил вас на одинаковую быструю пульсацию. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще он помог мне привлечь ваше внимание. Так, что-то изменилось. Слова стали располагаться иначе, и вы сразу встрепенулись, подключились. Порядок слов. Русский язык — благодатная почва для инверсии, изменения порядка слов-предложения. Вы можете как угодно вращать одну и ту же фразу, смещая акценты с одного слова на другое, и это почти всегда будет звучать хорошо. Главное, не превращайтесь в магистра йоду, нарушая логику привычного порядка. Хороший пример инверсии — стихотворение Игоря Северянина «Квадрат квадратов». Никогда ни о чем не хочу говорить. О, поверь, я устал, я совсем изнемог. Был года палачом, палачу не парить. Точно зверь заплутал меж поэм и тревог. Ни о чем никогда говорить не хочу, я устал. О, поверь, изнемог я совсем. Палачом был года, не парить палачу. Заплутал точно зверь. Меж тревог и поэм. Не хочу говорить никогда ни о чем. Я совсем изнемог, о, поверь, я устал. Палачу не парить, был года палачом. Меж поэм и тревог точно зверь заплутал. Говорить не хочу ни о чем никогда. Изнемог я совсем, я устал, О, поверь, не парить палачу. Палачом был года. Меж тревог и поэм заплутал точно зверь. Обратите внимание, Четверостишия состоят из одних и тех же слов, но звучат каждый по-разному. Как работает эта магия? Дело в том, что мы интуитивно обращаем внимание на последнее слово в каждой строчке. Соответственно, оттенок фразы каждый раз меняется в зависимости от того, что выделяет лирический герой. Что он не хочет говорить или не хочет говорить никогда, что он изнемог или изнемог совсем, так что дальше уже просто некуда. что он был палачом, что само по себе уже страшно, или что он был палачом годами, что еще страшнее. Если вы хотите обратить внимание на слово, поставьте его на такое место предложении, чтобы оно было ударным или привлекало внимание. Например, в конец фразы или перед запятой, разделяющей мысль на две части. Лексический повтор. Повтор и коварная штука. «С ними сложно не скатиться в ленивые пятьдесят», — он сказал, она сказала на коротенький текст. Ленивых авторов, у которых в тексте все время дублируются одни и те же слова, читать скучно. И я надеюсь, что вы не будете так делать. Пользуйтесь повтором осмысленно, умеренно и со вкусом. Иногда несколько раз возвращайте уже звучавшую реплику, чтобы создать у читателя ощущение продолжения мысли, цикличности. Иногда закругляйте начало и конец абзаца одинаковой мыслью, как в кольцевой композиции. Применяйте этот прием осторожно, как приправу, пусть он будет щепоткой специи, а не половиной перечной мельницы, у которой случайно отлетела крышка и все высыпалось сразу в одно блюдо. Эмоции и настроения. Помните, во второй главе мы тренировались раскрывать, что значит для вас каждая эмоция. Пора усовершенствовать этот навык. Подумайте, ведь у каждой эмоции, кроме ощущений в теле, есть свои проявления в речи. Например, когда у вас хорошее настроение, когда вы довольны, вы говорите легко, шутите, делитесь радостью с окружающими. Вы видите мир прекрасным в этот момент и рисуете его в тексте таким же. Если вы хотите прыгать от радости, речь тоже станет более взволнованной пружинистой, как прыжки. Но вы вряд ли захотите говорить другим резкие слова, делиться негативом или выбирать дерзкие неприятные сравнения. Когда вы сидите с чашкой вкусного кофе или чая, смотрите в окно на медленно плывущее, объемное пушистое облако и мечтаете, ваши мысли похожи на это безмятежное небо и пересекающий его воздушный корабль. Если вы захотите передать это состояние в тексте, то ваша речь будет такой же неторопливой, рассуждающей даже философской. Вы будете подбирать к облаку интересное сравнение, искать, что оно может символизировать, задавать странные вопросы, не имеющие ответа. Но если вы злитесь, вы вряд ли будете подбирать красивую метафору. Нет, вы вообще не будете выбирать красивые слова, Еще чего. Вы захотите выплеснуть возмущение здесь и сейчас. Вы будете говорить резко, язвительно, ядовито. Можно рубить с плеча, ругать. жестокой иронии изображать недостатки ставить восклицательные знаки даже поорать можно если надо писать на эмоциях нужно и важно это помогает поймать ваши отношения сразу же не дать ему выровняться побледнеть если вам нужно выразить свою ярость выливайте на лист или в текстовый редактор все все даже самое неприятное только когда пар окончательно выйдет лучше перечитать текст и подумать стоит ли его кому то показывать в таком варианте. Если это то, что вам и нужно, отлично. Редактируйте и выпускайте. Злые тексты тоже нужны. А если вы высказались и уже перегорели, лучше оставить негатив в блокноте или с удовольствием и хрустом порвать листок. Представьте, сколько средств сразу сейчас попали к вам в руки. Вы можете включить внимание читателя в середине текста, просто изменив... длину предложения и ритмическую организацию, расположение ударений. Вы можете сделать короткий текст весь в одном ритме в соответствии с содержанием и вашим настроением, передать короткими и резкими предложениями, что вы нервничаете, или настроить читателя на созерцательный лад более плавными, тягучими, как русло реки, фразами, с изобретательными описаниями и неоднозначными мыслями. Вы можете помочь читателю найти главную мысль, поместив нужное слово перед запятой или в конец предложения и аккуратно напомнить о важном с помощью лексического повтора. Проверим, как вы усвоили этот материал. Задание первое. Понаблюдайте, как вы говорите и пишете в разных состояниях, когда веселитесь или злитесь, торопитесь или тормозите, жалуетесь или обвиняете, шутите или убеждаете в своей серьезности. Спросите у людей, которые хорошо вас знают, Какие у вашей речи есть особенности на их взгляд? Выпишите все особенности, которые сможете найти, и подумайте, что из этого отражает вашу личность и должно быть в текстах, а что лучше убрать. Я, например, ценю свое умение обращаться с ритмическими структурами, быстро находить ассоциации и применять инверсии. Это мои плюсы. Однако стараюсь убирать слишком длинные, непонятные предложения, сложные термины и слова-паразиты. Это мои минусы. Задание второе. Напишите две маленькие зарисовки. Каждая на один абзац, можно чуть длиннее. Пусть одна будет о чем-то приятном и неторопливом, например, об утре воскресенья, когда можно встать чуть позже обычного и не нужно спешить, или о безветренном солнечном дне, а другая — о чем-то напряженном, требующем бешеной скорости, раздражающем и выжимающем из вас все силы, Например, о подготовке курсовой работы за несколько часов до дедлайна или марафоновской пробежки. Постарайтесь описать эти ситуации и состояния разными средствами, чтобы ваша интонация в первом тексте отличалась от интонации во втором. По желанию, можете попробовать добавить в какую-то из зарисовок уместный лексический повтор. Задание третье. Возьмите любое предложение минимум из пяти слов и запишите его несколько раз, меняя порядок слов. Постарайтесь перепробовать все варианты. Отметьте, где инверсия уместна, а где звучит неестественно, как речь магистра Йоды. Задания займут у вас около двух часов. Дробите их на несколько дней, чтобы усвоить материал еще лучше. Набор разных способов выразить интонацию у вас уже есть. Теперь вопрос только в практике. Конечно, Трех упражнений маловато, чтобы блестяще освоить интонационные приемы, потому многое зависит от вашей самостоятельной работы. Пробуйте применять все перечисленные ранее способы, чтобы выражать ваши мысли, эмоции и настроения. Ставьте в каждом тексте конкретную задачу. Здесь вы хотите написать более эмоционально и вызваться переживания, а здесь — помочь читателю выдохнуть, расслабиться и повеселиться вместе с автором. Жонглируйте приемами, сочетайте их, экспериментируйте, и постепенно вы выработаете интонацию, по которой читатели легко вас узнают. Страшное слово «нейминг». Название — первое, что читатель видит, когда встречается с вашим текстом. По заголовку он принимает решение, нужно ли тратить на вас время. Выберите название «Удачно». и шансы, что работу прочитают, возрастут в два раза. Нейминг — это разработка уникального и запоминающегося названия, без которой сложно представить современный маркетинг. Если вы откроете ленту новостей в любой соцсети, обратите внимание на рекламные интеграции или взгляните на баннеры по пути на работу. Обязательно найдете соревнования компаний в заметности и креативности. Каждый производитель стремится... чтобы вы зашли именно в его кафе, где вкусно, как дома, купили его самые полезные чипсы и пошли учиться на программиста на его курс с 50 скидкой. И это нормально, когда компании хотят, чтобы об их продуктах знали все, но приводит к побочному эффекту. Постоянное жужжание фоном «купи, купи, купи» притупляет ваше восприятие и учит пропускать заголовки. Потому заинтересовать читателя — и обратить на себя внимание становится все сложнее. Орущая фильм, который заставил меня плакать, уже, скорее всего, не сработает. Хорошо, а что тогда делать? Вызов на диалог. Читатели любят делиться своим мнением. Задайте в заголовке вопрос, и найдется человек, который захочет пообщаться. Главное, не забудьте ответить ему в комментариях, чтобы он увидел ваш отклик, почувствовал свою значимость, и в следующий раз тоже отреагировал на пост. Интересное сравнение или метафора. Помните, я воспользовалась этим приемом в названии главы «Из чего сделано сердце текста». Весь дальнейший материал раскрывал метафору, вложенную в заголовок. Ваша главная мысль — сердце текста, без которого текст не будет живым. Благодаря заголовку важная тема пришла к вам не сама по себе, а сразу со стойкой ассоциацией которая помогает запоминать новую информацию качественней. Капля провокации. Сложные и неоднозначные темы привлекают внимание, особенно если их правильно подать. Если вы не боитесь, что кто-то захочет с вами поспорить, смело пользуйтесь этим приемом. Если вам не понравился новый сериал, который хвалят все-все-все вокруг, напишите в начале обзора не обзор такого-то сериала, а «Чем мне не понравился такой-то сериал?» И в комментарии сбегутся люди доказывать, что вы не правы, а кто-то, возможно, даже согласится. То же самое касается триггерных вопросов. В духе «Быть злым нормально» и «Всегда ли прав учитель?» Да, вам обязательно будут доказывать, что вы ошибаетесь. И это не самая приятная обратная связь, но внимания будет много. Тему для такого названия нужно выбирать максимально вдумчиво и аккуратно. Будьте осторожны. И уточните, не считается ли то, что вы делаете, оскорблением на нравственном и законодательном уровне. Если в попытке стать известным вы нарушите один из законов своей страны, резонанс не окупит это. Щепотка художественности. Красивое и тонкое название привлечет эстетов и любителей художественной литературы. «Убить пересмешника», «невыносимая легкость бытия», «ложная слепота», «Атлант расправил плечи», Порою нестерпимо хочется названия, которые не дают полной информации о том, что будет в тексте, но интригуют читателя, предлагают угадать, что же дальше, намекают на красочно написанную историю и передают настроение. Но слишком уходить в абстракции тоже не стоит. Читатель разочаруется, если в конце текста окажется, что название совсем никак не стыкуется с основной частью. «Призыв к действию». излюбленный маркетологами прием, который все еще действует, если пользоваться им аккуратно. Согласитесь, больше внимания получит заголовок «Свяжите новый свитер за неделю», чем «Схема вязания свитера». Чередование разных вариантов. Представьте блог, где все тексты названы по шаблону «Пять способов нарисовать лицо», «6 самых странных картин 20 века», «22 неизвестных художника эпохи Ренессанса». Скорее всего, вам быстро надоест листать его. Цифры из разных заголовков смешаются в кашу и перестанут нести смысл. Другое дело, если в одном названии — число, во втором — вопрос, в третьем — капля провокации, в четвертом — метафора, в пятом — что-то необычное и красивое. Понимаете, о чем я? Если следовать этим правилам, оказывается, что иногда название нужно выдумывать дольше, чем писать текст. Так и есть. Не всегда хорошая мысль оказывается на поверхности, но потраченное на поиск время стоит того, об этом вам скажет каждый автор с большой аудиторией, как не надо писать название. Километровый заголовок. Часто начинающие авторы пытаются пересказать в названии содержание всего текста. История девочки, которая смогла закончить институт своей мечты с красным дипломом даже после троек в школе, И борьбы с дислексией с помощью долгих упорных тренировок и сессий у психолога. Это досадная ошибка, которая может утопить даже потенциально интересную и важную тему. Какой смысл читать дальше, если все уже пересказано в начале? Оптимальная длина заголовка от 1 до 7 слов. Более длинный вариант читатель, скорее всего, пропустит. Клик-бейт! Вы наверняка видели это. Всплывающая реклама. Похудела на 20 килограмм, просто положила в чай ложку без продолжения мысли. Если нажать на такую фразу, скорее всего, откроется страница с совсем другим содержанием, и, возможно, с компьютерным вирусом. Это и есть кликбейт, манипуляция. Давление на проблему читателя так сильно, что очень сложно остановить себя и не перейти по ссылке. В авторской среде такой прием давно считается пошлостью и дурным тоном. Или нет? Я считаю, что вложить в название немного кликбейтности можно, когда вам нужно привлечь внимание. Более того, вполне нормально писать на проблемные темы, важные для большого количества людей. Дело в другом. Если вы напишете в названии одно, а в статье под ним другое, вас больше не будут воспринимать всерьёз. Потому, если уж вы хотите поговорить о том, что привлечет к вам 10 новых подписчиков за один пост, например, о быстром похудении, Напишите о нем не только заголовок, но и остальной текст. Задание. Вы отлично поработали над предыдущими заданиями и много написали. Давайте немного расслабимся и не будем сочинять новый текст сегодня. Возьмите свои старые работы, написанные по упражнениям в этой аудиокниге, и придумайте под каждой новое, интересное и привлекательное название. Постарайтесь использовать разные приемы. Вызов на диалог с помощью вопроса, сравнение или метафору, каплю провокации, щепотку художественности и призыв к действию. Новый пост в блог или рассказ на конкурс художественной литературы, сценарий фильма или ваша авторская педагогическая методика. Заметное название пригодится везде. Вспоминайте об этом, когда будете писать снова. О великий и могучий! Это аудиокнига не учебник русского языка. Она не заменит решение упражнений на грамматику, орфографию, пунктуацию и стилистику. Зато в нее прекрасно помещается чек-лист для самопроверки. Давайте разберем, как эффективно вычитывать текст, замечать и исправлять ошибки, искать информацию о том, чем хуже разбираемся. Все авторы ошибаются. Чем больше вы пишете, тем больше вероятность, что в черновике скопится недоразумение, где-то палец, соскочит с клавиши и зацепит лишнюю букву, где-то закончится фантазия и полезут одинаковые слова, где-то голова затормозит и перепутает значение термина, а где-то потеряются запятые. И пока такой вариант текста есть только у вас, все в порядке, но для читателей он уже не пройдет. Ошибки привлекают внимание. Бывает, в рекламе даже специально оставляют одну опечатку, чтобы потенциальный покупатель Долго всматривался в баннер и пытался понять, что не так. Однако я не рекомендую часто пользоваться таким приемом. Вагон ошибок в каждом новом посте будет раздражать даже тех, кому интересна тема, которую вы раскрываете. А профессионал, который утверждает, что он образованный человек, но пишет неряшливо, коряво и путано, тем более не вызовет доверия. Конечно, далеко не все, кто увидит ваш пост, смогут точно сказать, Здесь не хватает запятой и три опечатки подряд, поэтому я интуитивно засомневался в компетентности автора. А в третьем абзаце десять раз повторяется слово «кошка», из-за этого мне стало скучно. Скорее всего, читатели объяснят просто. С постом что-то не так, поэтому мне не понравилось. А особый вид подписчиков, педанты и буквоеды, еще и набегут в комментарии показывать все места, где вы не правы. Можно спорить с вредными комментаторами, доказывать, что главное в тексте суть, а не оформление. Тем не менее, человек, который занимается творчеством, но совсем не хочет сделать собственную работу лучше, вызывает много вопросов. Поэтому даже самому лучшему автору обязательно нужно перечитать свой свежий текст, прежде чем показывать его кому-то еще. Сложность в том, что просто перечитать мало. Я часто слышу в ответ на... Просмотрите свою работу и исправьте ошибки, недоумывающие «я несколько раз перечитал, перечитала, но все равно не понимаю, что изменить». Это значит, что автор еще не выработал собственный эффективный алгоритм проверки. В таком случае я предлагаю систему, которой пользуюсь я сама, когда каждый день проверяю новые черновики постов, статей и рассказов. Шаг первый. Сделайте перерыв. Помните, в одном из заданий третьей главы нужно было отдохнуть от текста минимум 10 минут? Это первый шаг в самопроверке. Написали «черновик», отвлекитесь, помойте посуду, посмотрите забавное видео, созвонитесь с другом и обсудите планы на завтра. Дайте себе хотя бы частично забыть, что вы только что написали. Кстати, этот прием работает не только в текстах. Переключайтесь с одной задачи на другую, Разрешайте себе 10 минут дурацких мемов, и после вы будете быстро находить более креативные решения, чем обычно. Шаг второй. Перечитайте с маркером. Возьмите яркий цветной маркер или карандаш. Если вы работаете в текстовом редакторе, используйте функцию выделения цветом. Медленно прочитайте текст и отметьте в нем все, что показалось вам странным на первый взгляд. Да. Даже если вы еще не знаете, как это поправить, просто фиксируйте, на что обратите внимание позже. Что именно искать и выделять? Опечатки. Пропущенные, лишние, неправильные буквы. Их можно исправить уже на этом этапе. Причастные идеи, причастные обороты и вводные слова. Рядом с ними проще всего допустить пунктуационную ошибку, пропустить запятые. Потому лучше сразу отметить все спорные места. Тавтологию. Необоснованное повторение одинаковых, похожих по смыслу или однокоренных слов. Если в соседних предложениях несколько раз повторяется «я побежал бегом», потом «бежал», «добежал» и «прибежал», это тавтология. Плеоназмы. Речевое излишество, когда из двух слов второй дублирует смысл первого. Спускаться вниз, подниматься вверх, возвращаться назад. Плаонизмы. Впрочем, иногда они бывают оправданными, если вы хотите добиться определенного ритма звучания, атмосферы или поэтичности. Например, «Жили-были» — хороший и нужный плеоназм, без которого сложно представить многие сказки. Ведь он сразу дает читателю понять, что это за жанр, помогает погрузиться в историю с первых слов. Паронимы — слова, схожие по звучанию, но разные по значению. Бывший парень отличается от былого времени. Расчетный лист от расчетливого человека. Не дайте звучанию ввести вас в заблуждение. Не допускайте в свои работы расчетных людей и былых парней. Канцеляризмы, слова и обороты речи, характерные для деловых бумаг и документов. Если вы пишете не заявление или справку, в вашем тексте нечего делать таким паразитом, как «является данный, указанный, изложенный» функционировать, будучи, находиться, аспект, оказывать содействие, взыскать с работника имущественный ущерб и другим очаровательным утяжелителем речи. Слова, в которых вы не уверены. Например, я в данный момент не помню, что такое депривация, потому мне лучше проверить, что это, прежде чем публиковать текст с этим термином. Нарушение согласования. Слова, которые должны быть в одном падеже, в зависимости от управления главного слова в словосочетании, а оказались в другом. Например, в предложении он признался, что знаком с группой лиц, занимающимися незаконной торговлей, есть нарушение согласования. Или он знаком с лицами, занимающимися незаконной торговлей, или он знаком с группой лиц, занимающейся незаконной торговлей. Но никак иначе. Нарушение логики. Если предложение началось с одной мысли, а закончилось совершенно другой, что-то не так. «Я люблю Москву, ведь сама-то я из Новгорода» — пример нарушения логики. Все, что автопроверка текстового редактора подчеркнула красным. Да, она может ошибиться или отметить букву «ё», но лучше проверить, что ей не понравилось. Все, что кажется вам странным, не всегда сразу понятно, что не так. Если вы читаете и понимаете, что есть проблема, но не можете понять, какая, выделите это предложение. Хуже не будет. Шаг третий. Правьте очевидное. Посмотрите недочеты, которые вы нашли, и исправьте все, что можете сделать сразу и без посторонней помощи. Уберите оставшиеся опечатки. Проставьте пропущенные запятые, обособляющие причастные идеи, причастные обороты и выделяющие водные слова. Удалите лишние запятые. Замените часть повторяющихся слов синонимами, словами, схожими по смыслу. Сотрите лишнее слово «плеоназмах» там, где оно неуместно. Не добавляйте ритмичности звучания, поэтичности, выразительности, атмосферности и жанровости. Выберите из паронимов тот, что подходит по значению в нужном вам контексте. Замените перекрученные тяжелые канцеляризмы на более простые бытовые слова. Восстановите логику там, где она затерялась, и, конечно, внемлите советом автопроверки. Шаг 4. Найдите нужную информацию. Если вы не уверены, как именно выглядит причастный оборот, дей причастный оборот или водное слово, вам нужны интернет и поисковик. Там же вы можете найти определение незнакомых терминов и список синонимов, если не можете придумать, чем заменить четвертое бежал. Уточняйте все, в чем не уверены. От этого зависит качество готового текста. Если ответ на один из вопросов так и не нашелся, возможно, стоит заменить спорное место на более понятную и знакомую вам конструкцию. В конце концов, лучше, проще, но правильно, чем с терминологией, но с ошибками. Шаг пятый. Прочитайте вслух. Не обязательно делать это громко и с выражением. Достаточно почти шепотом произнести все, что вы написали. Ваша задача найти все места, которые сложно читать. Неудобно проговаривать из-за неудачного порядка слов, непонятно из-за слишком большой длины предложения. Особенно внимательно читайте все, что ранее показалось вам странным. Возможно, на этом этапе вы разберетесь в том, что не так. Переработайте все, что не читается или не звучит. Делите длинные предложения на два. если на них не хватает дыхания. Убирайте сложные обороты, если они мешают воспринимать смысл. Измените порядок слов, если он искажает суть сказанного. Все, что я перечислила в этой главе, только верхушка айсберга, саморедактуры. Для эффективной работы нужно почаще повторять правила русского языка, продолжать развиваться и узнавать новое. Но вы справитесь, потому что знаете, в каком направлении идти. Ищите в интернете упражнения на все интересующие у вас темы. Не стесняйтесь задавать вопросы, если не знаете чего-то. Проверяйте все, в чем сомневаетесь, и вы сами не заметите, как станете править свои тексты быстро и без затруднений. Задание первое. Выпишите из этой главы темы, в которых вы разбираетесь хуже всего. Придумайте, как именно проработать их, чтобы стало получаться лучше. Сделайте первый шаг к успеху. Например, найдите упражнения. на согласование слов предложении и потренируйтесь. Задание второе. Возьмите три любых текста из предыдущих заданий и вычитайте их по предложенному выше алгоритму. Сравните результат с первоначальным вариантом. Задание третье. Прослушайте и отредактируйте абзац. Так же, как и в прошлый раз, выполните все пункты алгоритма, включая чтение вслух. Это важно. Укулеле? Музыкальный инструмент, который подходит и детям, слишком маленький для того, чтобы играть на большой гитаре, и взрослым, которым большая гитара кажется слишком сложным инструментом. Начните с самых простых и легких песен, постепенно поднимаясь вверх на вершину мастерства. Занимаясь всего целый месяц, вы станете топовым музыкантом, душой компании. будете удачливо попадать на все аккорды на данном прекрасном инструменте. Тема саморедактуры — самая сложная в первой части аудиокниги, потому что требует от вас самостоятельности. Но вы не одни на этом пути. Я каждый день учусь вместе с вами, когда правлю очередной текст. И у нас получится. Точно. Когда кончается энтузиазм? Писать не всегда легко. Если первое время нас подстегивает новизна, то через несколько месяцев может статься, что мы посмотрим на свои тексты, лениво потянемся и не захотим писать новый. Как справиться с этим? Вспомнить, зачем вы это делали, и открыть второе дыхание. Я не стала начинать эту аудиокнигу с целей, потому что уверена, человек, который решил писать тексты, должен просто попробовать. Как ему это? Нравится или нет? Интересно ли, приятно ли, заставляет ли мозги приятно скрипеть, вызывает ли прилив дофаминов после каждой новой решенной задачи? Так мы и дегустировали новый навык, постепенно рассматривая с разных сторон, примиряясь. Думаю, этот этап успешно пройден, и пора задать важный вопрос. Зачем вы все таки пишете? Это может показаться деморализаторством, «Все же хорошо было, пишу и ладно. Зачем усложнять?» Не волнуйтесь. Этим вопросом мы не усложним, а упростим вам задачу. Дело в том, что после этапа, который вы уже прошли, может начаться другой, менее приятный. Результат будет казаться вам уже не таким потрясающим, как в первых работах. Ошибок резко станет больше. На самом деле вы просто начнете чаще их замечать. А развитие — медленным и посредственным. новых подписчиков и комментариев будет слишком мало требований к себе подозрительно много возможно вы даже захотите все бросить и вместо текстов пойти осваивать сразу йогу рисование картин по числам и французский язык что кстати тоже отлично и полезно но не повод бросать сочинять в любом деле важно видеть куда вы стремитесь чтобы не остановиться из за первых трудностей давайте разберем самые распространенные причины писать и поищем среди них Ваше. Я пишу, потому что нравится. Тексты — потрясающее хобби. Если вы хорошо и с удовольствием пишете, вы можете делиться с окружающими тем, что вам интересно, когда захотите. Вы не привязаны к этому, как к работе, и можете творить только, когда хочется. А значит, если внутри проснется противный критик и скажет, что все вокруг пишут лучше, и вам не стоит этим заниматься, вы с чистой совестью можете отправить его в отпуск. потому что вы сочиняете только для себя. Ну и что, что у вас нет блога-миллионника или изданного романа? Зато вы хорошо проводите редкое свободное время. Творчество как хобби, без страданий над буквами, стремление создать шедевральный шедевр и разочарование — это нормальная, здоровая и приятная история. Пишите в кайф и не мучайте себя, если что-то не получается. Не хочется писать ежедневно? Не надо. расслабьтесь посмотрите сегодня сериал захотелось написать о сериале это прекрасная новость для меня блог это инструмент для привлечения клиентов профессионал с блогом и активными подписчиками найдет больше заказов и лучше заработает это факт если вы взялись осваивать тексты чтобы рассказать о своей деятельности убедительно понятно и красивым языком вам несомненно придется специально этому учиться Просто интуиции будет недостаточно. Но не нужно выжимать из себя максимум, если это не ваше основное занятие. В конце концов, специалист ценит в первую очередь за его профессиональные качества, а креативная подача материала — привлекательный для клиентов бонус — подарочная упаковка. Если вам регулярно нужно вести блог, чтобы о вашей работе узнали все потенциальные заказчики, поставьте перед собой цель минимум, которую нужно выполнить даже когда не хочется. Скучную, но легкую, как ежедневная чистка зубов, сделал и пошел. Например, когда мне не хочется писать, но нужно выложить пост, я не выдавливаю из себя большую оригинальную статью, которая требует нескольких часов работы. Я быстро набираю короткий текст с самой простой структурой на тему, которая не требует от меня дополнительного изучения материалов, выкладываю его и спокойно живу дальше. В следующий раз я сделаю что-то более интересное. Я хочу самовыражаться. Возможно, вы пишете, чтобы создать интересные вымышленные истории или описать ваши переживания так, как это больше никто не сделает. И делаете вы это потому, что просто не можете иначе? Это замечательно. Я тоже люблю художку. Или вы хотите писать... на свежайшие темы в оригинальном формате, чтобы привлечь к важным вопросам как можно больше внимания. И тоже не можете молчать. Отлично. И тот, и другой подходы — самовыражение. Когда не творить, вы просто не можете. И вам может показаться, что в этом случае вы обязаны каждый день проявлять свой талант максимально самобытно, по творчески. Но креативить — постоянно сложная задача. Если сегодня у вас так и не получилось написать стихотворение — или придумать, как обыграть обзор на только вышедший фильм, чтобы он отличался от всех остальных обзоров. Сделайте перерыв. Можете написать что-то попроще. Как прошел ваш день? Что вас впечатлило сегодня? Или вообще можете задать вопросы и пообщаться с подписчиками, если есть настроение на это. Не давите из себя уникальность каждый день. Это разочаровывает и приводит к моментальному выгоранию. Хочу вызывать у людей эмоции. Наводить их на размышления. Мне нравится эта концепция. Писать светлые истории, чтобы кто-то читал их после работы и радовался. Превращать моменты из жизни в анекдоты, чтобы ваши друзья улыбались чаще. Задавать странные и сложные вопросы, чтобы кто-то задумался и пересмотрел свою точку зрения. Текстовый формат прекрасно подходит для такой цели. Вы идете в верном направлении. Чтобы вызывать эмоции у других, Нужно испытывать их самому, проживать и погружаться. Зарисовки, написанные в суете, лишь бы закрыть план по количеству постов, не будут работать на эмоции или окажутся слишком грубыми, давящими. Делайте упор на качество, а не на количество, и читатель будет проникаться вашими работами каждый раз. Хочу популяризировать науку, культуру, искусство. Я считаю, что научно-популярные и искусствоведческие блоги где сложном рассказано понятно и интересно то, чего нам сейчас не хватает. Если вы любите изучать новое, развиваться и делиться этим с другими, возможно, это ваш путь. Если станет трудно, вспомните, для чего вы старались все это время. Чтобы хоть один человек стал хоть на капельку умнее и образованнее, чем был до вашего поста. Все эти цели вы можете корректировать под свои потребности и запросы как угодно, Я выделила только общие направления для размышления. Но если у вас есть цель в духе «я хочу писать каждый день», и «в дождь», и «в снег», и если простудился и плохо себя чувствую, и если оврал на работе просто потому что, хорошо подумайте, точно ли это то, что вам нужно. Именно такая жесткая постановка и вызывает сомнения через пару месяцев постоянной работы. А к чему я стремлюсь? Зачем я это делаю? Ведь я даже не получаю положительные эмоции. Пишу просто, чтобы было, без внутренней потребности высказаться, без желания найти больше клиентов, без удовольствия. Зачем? Другой вариант сложно реализуемой цели — слишком высокая планка. Я раскручу блог с миллионом подписчиков за полгода. Идея, которая может отбить охоту продолжать писать даже у увлеченного человека, потому что реализовать это крайне сложно, а разочарование в себе будет сильное. Должна ли цель быть возвышенной? Для меня этот вопрос похож одновременно на «должен ли текст быть хорошим» и на «красную тряпку для быка». Нет, цель не должна быть возвышенной и требовать от автора самопожертвования, если он сам этого не хочет. Я не придерживаюсь идеи «писать можно только из боли и страдания», только тогда получится гениальное творение всей жизни. И никому не советую так думать. Сочинять можно? В разных состояниях. Не ограничивайте себя только благородными чувствами или тяжелыми переживаниями. Умение гидонистически, вкусно, стильно описывать пирожные в блоге о выпечке или, смешно шутить, ничуть не ниже и не хуже умение писать о грустных и мрачных вещах. Ищите цель, которая приносит вам пользу и радость. Убирайте то, что заставляет вас тормозить, нервничать, беспокоиться и сомневаться в себе. Тогда? Тексты надолго останутся в вашей жизни и будут становиться только лучше. Задание первое. Сформулируйте в одном предложении ответ на вопрос «Зачем я пишу?». Постарайтесь честно и точно изложить свои мысли и принять результат. Возможно, ваша цель окажется не такой уж возвышенной или глобальной, как вам хотелось бы, но это вполне нормально, ведь вы реальный человек, а не персонаж романтической книги. Задание второе. Напишите себе письмо о том, зачем вы пишете. Расскажите в нем подробно, какой результат вы хотите получить и уже получаете. Нравится ли вам этим заниматься, что вас больше всего привлекает в процессе. Выбирайте любую форму, будьте откровенны. Кроме вас это никто не прочитает. Если когда-нибудь вы ощутите, что не знаете, зачем писать дальше, перечитайте это письмо. Надеюсь, это поможет вам восстановиться и вернуться. Не торопитесь, когда будете выполнять это задание. Замедлитесь, погрузитесь в процесс и создайте теплый, искренний текст, который поддержит вас даже в момент усталости и непринятия. У всех авторов иногда пропадает желание писать это нормально. Не заставляйте себя творить, если не хотите, и не ругайте себя за отдых. Вспомните о цели, ради которой пишете, «Восстановитесь и возвращайтесь снова». А если цель больше не вдохновляет, вы можете пересмотреть ее снова. Это ваш естественный личностный рост. Нет ничего хуже банальности. Содержание этой главы можно передать одним старым мемом. Помогите тут человеку банально. Спокойно. Я постмодернист. Сейчас иронически обыграем. И правда, в какой момент ваша работа становится банальной, и как этого избежать? А главное — Нужно ли с этим что-то делать? Наверняка у вас было такое. В подростковом возрасте вы увидели фильм, вдохновились и решили, что он лучший. В нем был самый интересный сюжет, самые топовые шутки, особенные герои. Потом вы решили немного прокачаться в истории кино, посмотрели золотую классику кинематографа и снова вернулись к любимому фильму через несколько лет. Пересмотрели его и заметили, что видели подобные сюжеты в других историях. что юмор такой в каждой второй комедии, а ваша любимая героиня — типичная роковая женщина из нуарных детективов 50-х годов. Стал ли фильм от этого хуже? Поставите ли вы на нем крест за банальность и вторичность? Кто-то ответит уверенно, да, фильм плохой. Кто-то скажет, что все равно будет смотреть эту картину каждый Новый год и испытывать ностальгические переживания. Я скажу, что и вторичность, и банальность — не преступление. Таким произведением просто нужна своя аудитория. Есть популярная массовая фэнтези, в котором каждый раз одни и те же эльфы, гномы, гоблины, орки и драконы, битвы на мечах и роскошные костюмы. У него огромное количество поклонников, которым нравится раз за разом погружаться в волшебный мир и проживать новые приключения. Им все равно, что это повтор, что Джон Толкиен все это уже написал. Они хотят еще. А есть? Фэнтезийный роман «Кадзо и Сигуры» погребенный «Погребённый великан», где тоже и драконы, и антураж европейского средневековья, но ко всему этому прибавляется попытка познать христианство с точки зрения восточной философии и сложной идеи. Этот роман, несомненно, оригинальный, и он мне очень нравится, но его осилит не каждый фанат фэнтези именно из-за многослойности сюжета, авторского вклада в жанр, и тяжести для восприятия. Зато скучающий интеллектуал, скорее всего, будет от него в восторге, потому что получит большой пазл смыслов для медленной, вдумчивой сборки. Есть подростковая и детская литература, чаще всего бесхитростная и с обучающим названием. У ребенка нет базы знаний, которая подскажет ему, что такой сюжетный поворот использовался в тысячи книг, он видит все это впервые. Но взрослый, прошу прощения, сноб, Скажет, это было тысячу раз и будет прав. Конечно, было. В его жизни, в его опыте, не в опыте каждого человека. Эта история происходит постоянно в любом виде искусства. Даже пока я пишу это предложение, какого-нибудь автора обвиняют во вторичности его работы. Да, в 21 веке изобрести что-то новое крайне сложно. С этим придется смириться, особенно если вы работаете в популярных жанрах. Еще 50 лет назад. Джордж Кэмпбелл заявил, что все истории на свете строятся на основе структуры мономифа. А еще раньше, в 1928 году, Проб опубликовал морфологию волшебной сказки об общих чертах сказок разных народов. Архетипы Юнга также прочно перекочевали в литературу и убеждают нас, что Гэндальф из «Властелина колец» и Дамблдор из «Гарри Поттера» — один и тот же типаж мудреца. И ведь не поспоришь. То же самое, только в ускоренном варианте вы каждый день наблюдаете в соцсетях. Меткие цитаты бродят с одной странички на другую. Кто-то придумал новое слово? Через полгода все им пользуются, не зная автора, а успешную рекламу моментально пытаются скопировать другие агентства, заменив тексте пару букв, но сохранив суть и производимый эффект. Все, что вы будете делать, уже, скорее всего, кто-то придумал. Все. Что делать с этим открытием? У вас есть несколько вариантов. Первый — расслабиться и не думать об этом. Вторично, банально, уже было. Ну и что? Большинство людей все таки не изучают ни теорию литературы, ни драматургию, ни историю искусств настолько подробно, чтобы проникнуться проблемой первичного и вторичного. Они читают, чтобы испытывать эмоции, получать новый опыт. Но они ждут от вас интеллектуального кайфа. Да... Вы можете писать в удовольствие и не ставить сверхзадач в духе изобрести новый прием в 21 веке, когда это почти невозможно сделать, особенно если это просто хобби. Это нормально. Второй. Использовать уже существующие фишки на всю катушку. Читайте популярные книги и блоги, смотрите фильмы и видео, анализируйте и смело берите из любимых творений лучшее. Не стесняйтесь цитировать, копировать и заимствовать. Если вы подсмотрите у любого спортивного журналиста, какие яркие заголовки он пишет для каждой статьи, и перетащите этот же принцип в свой блок о музыке, это может стать оригинальной фишкой. Если вы стилизуете страницу о создании обуви, ручной работы, подыстории, рассказанной старым средневековым башмачником, вы точно кого-то этим зацепите. Если вы смешаете крутого героя из одного произведения — с необычной особенностью мира из другого и с вот это поворотом из третьего, получится интересный художественный рассказ. Да, уже было, но не в этой же комбинации. Главное, добавьте в это блюдо щепотку своих идей. Пишите, как умеете только вы, ведь читатели идут к вам в первую очередь за этим. Третий. Постоянно искать хоть каплю нового. Этот путь самый сложный. Придется много учиться, читать не только художественную, но и профессиональную литературу, смотреть фильмы, окунуться в философию историю, возможно, даже в естественные науки. Неоднократно пережить отчаяние, что нового нигде нет, комбинировать и комбинировать детали из разных времен, переворачивать знакомое до неузнаваемости, вкладывать всего себя и снова отчаиваться. Ну а, возможно, именно вы и создадите тот самый новый тип героя, или форму, о которой скажут, что «так это еще никто не делал». Только умоляю, не становитесь нобом, который хейтит массовую культуру за банальность и вторичность. Это тоже перегиб. Задание первое. Понаблюдайте несколько дней за своим информационным полем, блогами, которые читаете, книгами, фильмами. Выпишите все, что вам кажется удачным, что вы можете перенять у других авторов, подход к названиям, интересную форму текста, обращение к подписчикам, особенности интонации, рассказ о работе на примере характерных персонажей, которые попадают в забавные ситуации. Согласитесь, намного интереснее будет читать не просто текст о покупке специй для супа, а целое детективное расследование, где вы в качестве сыщика бродите по магазину, ищите подозреваемого и думаете, как специя, чтобы лучше понять преступника. Задание второе. Возьмите из списка, который составили в первом задании, несколько особенностей и напишите историю на их основе. Поставьте цель сделать новый текст необычным, таким, каким вы еще не делали. В нашей борьбе с банальностью этого будет вполне достаточно. Задание третье. Необязательное. Если вы поняли, что хотите писать сложные, интеллектуальные, новаторские вещи, сделайте первый шаг в этом направлении. Выпишите название книги, которые вам нужно изучить, чтобы лучше разбираться в литературе. Найдите это произведение и начните читать. Или найдите образовательный канал по интересующей вас теме и посмотрите первое видео. Первичное, вторичное — разговор для теоретического круга, который любит обсуждать и критиковать больше, чем писать. Мы с вами практики и развиваем креативность в своем спокойном темпе. Ведь если думать только об уникальности — Можно так ничего и не создать. Вкладывайте в текст себя. Это в сто раз важнее формальных ухищрений, чтобы выделиться. Меня читают мама, бабушка и кот. Мы уже многое прошли, но совсем не говорили о том, кому и как показывать тексты. Думаю, сейчас самое время начать искать первую публику и найти свою целевую аудиторию. Вы уже многое умеете. Пишите тексты в разных формах, выражайте себя с помощью раскрытия отношений к разным вещам и авторской интонации, способны привлечь внимание заголовком и удержать внимание читателя. Вы знаете, как обработать и вычитать свою работу, чтобы сделать ее лучше, и как скомпоновать из нескольких старых идей одну креативную. Пора найти первых читателей. Самый очевидный способ начать публиковать свое творчество — создать для него отдельную страничку, группу, сообщество. Это просто. Выбрал любимую соцсеть, создал, назвал, нашел красивую картинку для аватарки. Проблемы обычно возникают на следующем этапе. А дальше-то что? Регулярно наблюдаю такую картину. Хороший профессионал, интересный человек создает группу в условном ВКонтакте, приглашает туда друзей, собирает 10 человек, И потом полгода не может увеличить это количество. Никто ничего не лайкает, никто не подписывается. Мой знакомый расстраивается, что все делал зря, и бросает начатое. Но у вас такого не случится, потому что я расскажу, как не допустить главной ошибки на первом этапе ведения группы. Первое. Приглашайте друзей в группу, когда она уже упакована. Пустая страничка с заголовком и обещанием публикаций вызывает недоумение. Что там будет? Нужно ли оно мне? Вдруг автор будет писать всякий бред? Я бы вряд ли подписалась на такую. Некоторые мои друзья тоже. Чтобы потенциальные подписчики не разбежались после приглашения, сначала напишите для группы ёмкое, понятное описание, кто вы такой и о чем эта страничка. Потом сделайте подборку хотя бы из пяти постов. Отредактированных, с пустыми строчками между названием и абзацами, Это важно для визуального восприятия текста с экрана смартфона и яркими иллюстрациями. Можете использовать свои фотографии или картинки в свободном поиске. Главное, чтобы они привлекали внимание в новостной ленте и сочетались с содержанием текста. Затем вы можете попросить нескольких близких друзей лайкнуть посты и написать несколько комментариев. Выбирайте людей, которым несложно это сделать для вас. Лучше три искренних комментария от человека, который честно прочел, что вы написали, чем 20 сухих отписок. Только после этого можно звать в группу всех желающих, отправить друзьям предложение подписаться и сделать на личной странице пост приглашения, где вы рассказываете, что создали новую группу со своим творчеством и ждете читателей, чтобы радовать их интересным контентом. Второе. Регулярно напоминайте о своей группе. Одного поста приглашения на личной странице будет мало, чтобы привлечь много людей. Раз в две недели или хотя бы раз в месяц делайте у себя на стене подборку материалов со ссылками на новые посты. Рассказывайте, как вы их готовили. Покажите друзьям, как вам важна их поддержка. Они поймут и оценят. Третье. Не сдавайтесь, если дело двигается медленно. Миллиона подписчиков за месяц, скорее всего, не будет. И тысячи не будет. Если вы соберете за месяц сотню читателей без помощи платной рекламы, Я сильно удивлюсь даже этому. Чаще результаты в начале развития группы намного скромнее, и это не повод бросать. Попробуйте еще. Напоминайте о себе, звучите. Четвертое. Ищите свою аудиторию. Девушки из фитнес-клуба скорее подпишутся на группу диетолога о здоровом питании, чем любители диванного образа жизни и фастфуда. 20-летние студенты скорее заметят название знакомой им современной поп-группы чем джаз-бенд из 70-х. Если ретро-группы не войдут в моду снова, за трендами тоже лучше следить. Человека, у которого нет детей, вряд ли заинтересует группа о детской психологии. Брутальный мужик с мотоциклом, который ни разу не постил у себя рецепты и не подписан ни на одну кулинарную страничку, вряд ли пойдет читать блог повара. Любитель страшных историй выберет паблик с ними, а не с милыми сказками о котиках. Вспоминайте об этом каждый раз, когда снова захотите, чтобы ваши тексты любили все. Все-все их все равно не полюбит. Не стоит ожидать от каждого знакомого, что он подпишется. Вам не нужны все, вам нужны свои, небольшое, уютное комьюнити. Проанализируйте, кто отмечает ваши посты, сколько лет этим людям, чем они занимаются, какие у них хобби, есть ли у них семья и дети, любят ли они путешествовать, Постарайтесь найти как можно больше общих черт, и у вас получится портрет читателя, который вам нужен. Следующий вопрос — где обитают такие люди? Поищите группы с тематикой, похожей на вашу. Возможно, в какой-то из них можно предложить пост со ссылкой на вашу страничку? Или есть тематический чат, в котором можно найти новых знакомых и предложить им читать вас? Вне зависимости от темы блога, вам будет полезно вписаться в сообщество авторов, которые поддерживают друг друга. Одно из таких создали и мы. Эта группа ВКонтакте «Пиши за гроши» с регулярными писательскими и блогерскими марафонами, курсами, дружеской атмосферой и общением. Пятое. Анализируйте допущенные ошибки и повышайте качество постов. Мало кто будет с удовольствием читать блог, где в текстах потерялись заголовки, Нет структурированного оформления, деления на абзацы, иллюстрации плохого качества и много опечаток. Даже если поначалу вам будет сложно все контролировать, не спускайте это на тормозах, старайтесь делать хорошо. Скоро вы научитесь готовить тексты к публикации легко и быстро, но сначала придется потренироваться. Можно ли вести блог прямо со своей старой личной страницы, не создавая отдельную? Честно — Я считаю, что не только можно, но и нужно. Для нее не потребуется собирать подписчиков с нуля, там уже есть люди, которым вы нравитесь. Но такую страницу придется привести в порядок. Если вы хотите писать на профессиональные темы и привлекать клиентов, уберите все, что не соответствует вашему образу специалиста. Конечно, если у вас нет цели специально создать образ рокера-бунтаря, неоднозначной и противоречивой личности, привлекающей внимание. Хотите делиться в блоге личными историями? Тогда ничего менять на старой странице не нужно. Просто начинайте публиковать тексты и будьте собой, как бы банально это ни звучало. Задание первое. Предположите, каким людям будет интересно вас читать и составьте из этого портрет человека, которого хотите привлечь. Опишите его как можно подробнее. Чем он занимается, что ему нравится, что его привлекает в вашем контенте. Поздравляю. Вы только что познакомились со своей целевой аудиторией. Задание второе. Посмотрите на портрет, который у вас получился. Подумайте, что нужно добавить в ваши тексты, чтобы такой человек заинтересовался и остался с вами. Возможно, он любит тексты попроще или, наоборот, более художественные. Он хочет сразу получить информацию или прочитать что-то захватывающее. Он знаком с вашей профессиональной терминологией или ему лучше пояснить сложные моменты. Задание третье. Напишите черновик текста, ориентированный на читателя, которого вы представили. Творите так, чтобы нравилось и вам, и ему. Даже если вы еще не решились создать группу, теперь вы точно знаете, как это сделать. Помните, всего три преданных читателя в начале пути уже достижения. Цените их и двигайтесь вперед. Марафон Пять постов для старта. Помните, в предыдущей главе я говорила, что нужно заполнить блог хотя бы пятью текстами, прежде чем звать туда подписчиков? Нет пяти постов. Сейчас будут. Я обожаю мини-марафоны, которые мы проводим «Пиши за гроши». Блогерские истории, в которых можно вытащить из повседневности необычные идеи. Художественные зарисовки о несуществующих героях, приоткрывающие внутренний мир автора. Сто-триста человек собираются вместе, чтобы пять дней подряд каждый вечер публиковать новые тексты, делиться друг с другом рассказами, писать комментарии и находить новых друзей. Я хочу, чтобы вы получили такой опыт хотя бы частично. Сегодня я предлагаю вам две версии пятидневного марафона. Один для личного блога, другой для профессионального. Выберите тот, что больше подходит вам по задачам, и выполните все задания. Если есть желание... Можете написать оба. Ваша цель — каждый день создавать по небольшому тексту, чтобы собрать те самые пять постов, нужные для старта группы. Публиковать их или просто написать и отложить? Решайте сами. Если вы вдруг столкнетесь со страхом публикации, Юлия Кожина поможет вам справиться с ним с помощью полезных рекомендаций в одной из частей этой аудиокниги. А если страха нет или он... не настолько силен, чтобы мешать вам вперед к публикации. Напоминаю, если вы хотите писать на личной странице, на которой уже есть подписчики, можете не ждать, пока скопятся все пять текстов, а публиковать каждый день по одному. Если вы хотите развивать группу с нуля, сначала сделайте все задания, потом публикуйте посты и зовите друзей. Ну что, поехали? Пять историй для личной страницы. Этот набор заданий нужен... чтобы ваши друзья узнали о вас чуть больше, а вы выдохнули, расслабились и смогли перейти на единую тему блога, любую, какую выберете. Позвольте своей личности проявиться, кого-то это обязательно заинтересует, возможно, даже вдохновит. И, конечно, постарайтесь вложить в каждый пост все, что вы прошли за 11 глав. Я верю, что вы справитесь. Пишите по одному заданию каждый день, и выкладывайте их на своей личной странице, которую хотите развивать. Лучше выкладывать по посту в день, если страница старая, и все пять сразу, если пустая. Совет. Выбирайте для публикации время, когда ваши знакомые чаще проверяют соцсети или ставят ленту. Скорее всего, это вечер после работы или утро до. День первый. Вот что я люблю. Как найти единомышленников? Поделиться тем, что вам нравится. Напишите небольшой текст о своем хобби, любимой музыке, книге или лучшем фильме, косметике, еде, напитке, о чем угодно. Лучше всего, если это будет даже не связано с главной темой вашего блога. Пост должен выглядеть, как ваше естественное желание поделиться. Вот что приготовил. Вот что поймал, нарисовал, нашел, связал. Покажите, что вы разносторонний человек. Тогда и ваша блогерская сторона станет намного понятней. Если у вас сразу появились 10 вариантов, о чем писать, выберите один, а остальные запишите на потом. Они еще пригодятся вам, если идеи для новых постов закончатся. Помните, что в коротком тексте лучше подробно раскрыть одну важную тему, чем бегло упомянуть пять. Покажите один удачный скетч и расскажите, как именно рисовали его. Фотографию вкусного блюда и текст с рецептом. Большую рыбу, которую вы поймали на прошлой неделе, и историю о том, как вы ее вытаскивали. Воспользуйтесь простой структурой поста. Заголовок, вступление, основная часть и вывод. Не забудьте отделить абзацы друг от друга пустой строкой. В соцсетях это важно. И, конечно, прикрепите к посту фотографию с вашим творчеством, о котором вы рассказываете, или просто подходящую по теме. Рекомендованный объем текста от 1500 до 5000 знаков с пробелами. Посмотреть количество знаков можно в любом текстовом редакторе в графе «Статистика». День 2. Текст «Вопрос». Расскажите подписчикам, на какую тему вы бы хотели писать в будущем, и собираетесь сделать блог. Спросите у них, что им интересно, о чем они хотят прочитать. Например, если темой блога будет кино, можно узнать обзор на какие фильмы ваши знакомые хотят прочесть. Цель этого текста — получить ответы в комментариях. Рекомендую придумать название с призывом в духе «поделитесь мнением» и писать коротко, чтобы больше людей дочитали до конца, до трех тысяч знаков с пробелами, лучше меньше. В последнем абзаце вместо вывода задайте вопрос, ответ на который вас интересует, и обязательно отвечайте на все комментарии. Так ваша аудитория поймет, что вы серьезно настроены и будет ждать тексты по теме. День третий. «Я ассоциирую себя с...» Скорее всего, ответов на предыдущий пост пока немного. Пока ответы копятся, расскажите, с кем вы себя ассоциируете в теме, на которую хотите писать. Например, если пишете о кино, придумайте, кто вы из героев популярного сериала и почему. Можете ответить серьезно и выбрать какую-то личность или литературного персонажа, который кажется вам близким. Я бы ответила «Шерлок Холмс». Или отшутиться и сравнить себя с персонажем популярного мема или анекдоты. Почему бы и нет. Можно даже рассказать, каким инструментом или предметом вы были бы. Это тоже можно раскрыть оригинально. Помню, у нас на марафоне одна девушка написала рассказ от имени Стакана. Читателям понравилось. Пост с неожиданным взглядом на тему вашего блога нужен, чтобы приучить подписчиков к мысли, что скоро будет постоянно выходить новый материал. Раскройте вашу задумку с необычной стороны. Тогда первые читатели заинтересуются и подтянутся к чему-то посерьезней. И не забудьте про обработку текста и вычитку. Без них никуда. Рекомендованный объем текста от 1500 до 7000 знаков с пробелами. День четвертый. Что меня вдохновляет? Поделитесь, почему именно эта тема блога? Почему карате, а не косметика, кулинария, рыбалка? Корейский, а не английский. По сути, это будет тот же ответ, что вы дали в заданиях первой главы, потому что нравится. Только теперь пора развить его. Возможно, вспомнить, как вы впервые этим занимались и сказать о своей цели, которая помогает вам продолжать писать. Я бы начала наблюдать за страницей друга, если бы он рассказал, как впервые увлекся артхаусом или комиксами. Уверена, среди ваших друзей тоже найдется хоть один человек. которому будет интересно. День пятый. Первый пост на вашу тему. Уверена, подписчики готовы к вашей новой деятельности. Подготовьте материал по теме блога. Можете взять тему, предложенную другом в ответ на вопрос из второго задания, или выбрать свою. Постарайтесь вложить в этот пост все, что уже узнали о текстах. Рекомендованный объем текста от 1500 до 7000 знаков с пробелами. Дальше, когда читателей станет больше, можно будет писать тексты длиннее. Я старалась выбрать удобные и разноплановые темы для постов, чтобы вы чувствовали себя комфортно. После такого простого и честного знакомства аудитория хорошо отнесется к новому контенту на вашей странице. Вы откроетесь для подписчиков с новой стороны, как интересный человек и автор. Пять заданий для профессионального блога. Цель этого мини-марафона — объяснить гостю вашей страницы, кто вы, что умеете и что полезного можете рассказать. Условия те же. Пишите по небольшому тексту каждый день, пять дней подряд. День первый. Пост знакомства. Подобный текст я описала для вас о себе в начале аудиокниги. Рассказала, кто я, чем занимаюсь и чем именно могу помочь начинающему автору. Теперь ваша очередь. Поздоровайтесь с потенциальным клиентом, Назовите свое имя, желательно так, как к вам обычно обращаются по деловым вопросам, и специальность. Сформулируйте профессию через действия. Например, я помогаю людям научиться писать тексты легко и с удовольствием. Кратко расскажите о своих достижениях на профессиональном поприще. Образование, статус, участие в мероприятиях. Но не углубляйтесь, мы напишем об этом отдельный пост. Уточните, с кем работаете, чтобы клиент смог узнать в портрете себя. Например, люди обращаются ко мне, когда хотят завести блог, но они знают, с чего начать. В финале, в двух словах, подытожьте, какие темы будете раскрывать в блоге. Постарайтесь, чтобы ваша работа вызвала у читателей интерес, даже если ему не нужны ваши услуги, вот прямо сейчас. Пишите доброжелательным тоном. Покажите, что вы рады гостям на своей странице. Кстати, после публикации этот пост можно будет закрепить в группе, чтобы. Каждый новый посетитель увидел его первым и сразу понял, что к чему. Рекомендуемый объем текста от тысяч до 3000 знаков с пробелами. День второй. Ваши компетенции. Здесь самое время показать ваши достижения, чтобы клиент понял, почему ему нужны именно вы. Вместо кубика текста с перечислением регалий раскройте каждую небольшую историю. как вы писали дипломную в ВУЗе. как проходили обучающий курс, как ездили на форум с выступлением. После все эти темы можно будет раскрыть в отдельных постах. Рекомендуемый объем от полутора тысяч до пяти тысяч знаков с пробелами. День третий. История клиента. Расскажите о клиенте, встреча с которым доказала, что вы уже профессионал. Даже если вы работаете недавно, наверняка есть хоть один человек, которому понравился результат вашего сотрудничества. Если есть возможность, уточните у клиента, можете ли вы поделиться его историей в блоге. Уверен, он не откажет. Но если вы не можете спросить или думаете об отказе, расскажите, не ссылаясь на настоящее имя и другие данные. Пусть клиент будет просто персонажем, отдельным от реального человека. Сюда же можно прикрепить отзыв о вашей работе в качестве иллюстрации. Рекомендуемый объем от полутора тысяч до семи тысяч знаков с пробелами. День четвертый. Забавная история из практики. Вспомните профессиональный анекдот, героем которого вы стали, или который вы слышали от коллег. Опять же, в нем совсем не обязательно ссылаться на реальных людей. Можете приукрасить, добавить забавных подробностей и абсурда. В юмористическом жанре это можно и нужно. Развлеките аудиторию. Покажите, что у вас есть не только знания, но и чувство юмора. Этот пост нужен, чтобы клиент увидел в вас нормального человека. Согласитесь, намного проще прийти на консультацию не к идеальному портрету, а к тому, кто похож на вас и говорит с вами на одном языке. Рекомендуемый объем от полутора тысяч до пяти тысяч знаков с пробелами. День пятый. Вопрос к подписчикам. Что вашей аудитории интересно узнать у вас, как у специалиста? Лучший способ понять, спросить у нее самой. Расскажите, что планируете написать, Целую серию постов о своей работе, и вам нужны темы. Помогите читателю почувствовать, что он важен здесь, что его мнение поможет сделать блог лучше. Привлекайте внимание названием, пользуйтесь простой структурой. Здесь слишком мало текста, чтобы расписывать более вычурную. И пишите кратко, чтобы больше читателей добрались до вопроса в последнем, третьем абзаце поста. Рекомендуемый объем от полутора тысяч До трех тысяч знаков с пробелами, лучше меньше. Выполните все пять заданий и смело занимайтесь новым блогом. Теперь каждый, кто зайдет на вашу страницу, сразу поймет, что к чему, и с большей вероятностью подпишется. Марафон пройден. Что дальше? Конечно, работа над текстами на этом не заканчивается. В следующих частях этой аудиокниги вы узнаете много полезного. как использовать драматургические приемы и рассказывать захватывающие истории о себе герои? как проработать страх публичности, если вам сложно показывать тексты незнакомцам, и как развить новый блог до тысяч подписчиков. Спасибо, что доверились мне. Прошли эти 12 глав вместе со мной и выполняли задания. Продолжайте писать. Самое интересное впереди. Часть вторая. Главный герой всех историй. Клементина Хоуп. Привет, я твой герой. Жизнь лучший сценарист и автор прекраснейших историй. Стоит только научиться замечать их и рассказывать. Рассказывать себе или другим? с целью лечить или покорять сердца, менять реальность или фиксировать ее на века. Сбегать от правосудия, обманывать во благо, очаровывать и дарить надежду на все это способны слова. Здесь мы будем учиться создавать миры, и вовсе не фантастические. Так что там насчет лучшего сценариста? Кое-кто, едва прослушав первое предложение, хмыкает и поджимает губы. Опять ты выпендриваешься, Клем. А у меня вот жизнь скучная, никаких историй не случается, только и приходится что выдумывать. Мне столько хочется возразить в ответ, но на кону слишком многое. От того, как я начну свою историю и кем покажусь в ней, зависит твое, дорогой слушатель, отношение. Так уж выходит, что учиться хочется у тех, кому мы доверяем, А доверяем мы тем, кто нам нравится. Симпатия чаще всего возникает в двух случаях. Мы находим сходство, мы видим в человеке черты, которыми сами хотим обладать. На первый взгляд кажется, что симпатия появляется стихийно, этим нельзя управлять. Откуда мне знать, похож ты на меня или нет? А если даже сделать ставку на вторую возможность, люди-то восхищаются разными характеристиками. Кому-то смелость кажется положительной чертой, а для других это просто глупость и безумие. Надеюсь, ты начал слушать нашу аудиокнигу сначала, а значит, уже знаком с понятием аудитории. Понимая, что за люди будут читать твои тексты, ты можешь предположить, какие у них ценности, что им важно и интересно, чем их можно удивить и заинтересовать. Это не значит, что нужно притворяться и быть кем-то другим. просто для разных целей из многомерного образа себя извлекать наилучшую роль, как из шкафа доставать подходящий случаю наряд. Я хочу рассказать тебе одну историю, но мы совсем не знакомы, а значит, она не произведет на тебя нужного впечатления. Что будет, если какая-то чужая девушка расскажет тебе, что влюбилась, и это было удивительно, как в кино? Вряд ли ты за нее порадуешься». Это может вызвать спектр разнообразных эмоций от зависти и равнодушия до осуждения и раздражения, в зависимости от того, какие потребности у слушателя или читателя не закрыты. Другое дело, если это твоя знакомая и у вас есть общий контекст, такая история может быть интересна информационной составляющей. А если вы друзья, человек тебе приятен, и значит любые новости от него — даже самые объективно бесполезные, попадают в категорию важного. Это необходимо держать в голове, когда пишешь тексты для широкой аудитории. Уровень принятия совсем другой, люди тебя пока не знают, не получится произвести на них впечатление, рассказывая все подряд. Довольно-таки много моих друзей ВКонтакте подписаны на группы вроде Just Story или «Подслушано». Скажем так, спрос на истории из жизни есть. Почему? Тут можно много говорить о том, что экстремально короткоформатная сетевая литература вытесняет художественные произведения. Но если без снобизма, причина все та же, развлекательная. Любят истории страшные или смешные, реже читают про любовь и приключения, там ставки выше, нужен конфликт, интрига, приятный стиль и слог. Совсем редкий случай, когда история бытовая, практически ни о чём На ее опубликовали, и читается на одном дыхании. Такой вот автор молодец. Легче всего писать смешные истории из жизни, хотя их, конечно, можно запороть. Наша же цель — научиться делать контент из всего, что происходит, из самых обычных на первый взгляд вещей. Рассказывать о себе так, чтобы читателям хотелось продолжения. И сразу немного грустных новостей. Искренне обрадуется твоим победам, скорее всего, только мама. А если совсем уж честно, даже она, вероятно, омрачит историю каверзными вопросами и комментариями. Тут важно определиться с целями и привести между ними черту. Твоя история, личная, жизненная, останется только твоей, чистой, неприукрашенной, свободной. И останется она, скорее всего, в дневнике. История, которую ты показываешь людям, выполняет некую функцию и подчиняется правилам. Поэтому мой раздел аудиокниги состоит из сторителлинга «Истории для других» и текстотерапии, «Истории для себя». Между ними огромная разница, хотя это, конечно, не значит, что для других нужно учиться писать хорошо, а для себя как получится и так сойдет. Нет, но акценты будут расставлены совсем по-разному. Ты поймешь, что рассказывать не для аудитории не менее важно. Помнишь, я говорила, что словами можно управлять реальностью и создавать миры? Прежде чем влиять на других людей, честнее будет начать с мира своего. А теперь практическая часть. Задание. Напиши письмо незнакомцу. Придумай, зачем ты это делаешь, что тебе от него нужно, с чего ты начнешь и как будешь презентовать себя, каким человеком решишь ему показаться, Тебе нужно подружиться или хотя бы установить некоторый контакт. Что ты ему расскажешь? Понаблюдай за своими эмоциями в процессе. Что было сложно и почему? И самое главное, было ли ощущение, что ты обманываешь и стараешься показаться лучше, чем ты есть? Или все таки письмо получилось честным? И актер, и режиссер. Каждая история начинается с героя. А кто такой герой? Человек? с которым случаются события. Звучит просто, но ученики наших литературных курсов частенько забывают об этом правиле. История или рассказ — это не поток рефлексии и описаний мира, а различные происшествия, действия. Но вернемся к тому, кто эти действия совершает, к нашему герою. Давай вспомним фильмы ужасов. Об этом обычно шутят, но в литературе и кинематографе работает именно такой принцип. Если нормальный человек — Услышав странные звуки на чердаке, просто сядет в машину и свалит подальше от этого дома, через темный загадочный лес ночью не пойдет и отделяться от других друзей не будет, истории не получится. С таким героем каши не сваришь. Что это значит? Да, умение вляпываться в приключения — важнейшая черта главного героя. Он должен быть любопытным и смелым, и немного ненормальным. Бывают исключения. В некоторых историях события валятся на голову совершенно равнодушным и без инициативным персонажам, и воспринимается это тоже забавно. До поры до времени, пока у автора не кончается фантазия. Если ты собираешься писать о своей жизни, у тебя есть и преимущество, и большое неудобство. Ты и актер, и режиссер всех историй. Можешь просто наблюдать за реальностью, направляя ее в нужном направлении, и записывать, что происходит. Минус в том, что делать героя придется из себя. Впрочем, какой же это минус? Вспомни персонажей любимых книг. Кроме того, что они становятся свидетелями жутких событий, их вечно пытаются обмануть или убить, а новые друзья оказываются не теми, за кого себя выдают. Разве плохая у них жизнь? Если ты уже фантазируешь о том, как становиться сильнее, ловчее и умнее всех, Спешу тебя остановить. Представь, что Гарри Поттер был бы мажором. Смогла бы его история завоевать сердца всего мира. Будем честны. Идеальный герой всегда немного неудачник. Этакий свой парень или девчонка, кто-то близкий, понятный и узнаваемый. У него есть очевидные недостатки и много проблем. Он очень старается выбраться из дерьма, периодически даже успешно, но чаще всего сам себе роет яму. но не сдается и в конце концов все же получает награду из этого описания уже следуют все необходимые компоненты рассмотрим теперь их подробнее недостаток презентую себя читателям никогда не начиная с хвастовства я читаю много блогов о путешествиях ради полезной информации но никак не для удовольствия авторы вызывают легкое желание ударить их чем-нибудь тяжелым Впрочем, есть хорошие ребята, на примере которых особенно заметна разница. Наверное, богатые и знаменитые люди от скуки могут позволить себе написать мемуары, в которых выставляют себя победителями, самыми умными и красивыми. Но будем честны, кто захочет их читать? Разве что любители легких рецептов похудеть или советов, как выучить английский за три часа. Никому не нравится «Господа в белых пальто», с высока раздающие указания, как жить. Читатели ценят тех, кто умеет признавать свои слабости, а скромность, со времен сказок, высочайшая добродетель. Чтобы нравиться людям, не нужно быть лучше всех. Иногда достаточно смелости признать свою неидеальность. Суперспособность. Чтобы запомниться людям, нужно обладать какой-то ярко выраженной чертой. Тут лучше не увлекаться, делая себя человек-оркестр Но вспомнить о талантах стоит. Схожие недостатки сближают, но у каждого из нас есть и сильные стороны. Именно то, что позволяет справляться с трудностями и пройти свой путь. Суперспособность не обязательно должна быть безусловно героическим и выдающимся качеством личности. Если подойти к вопросу с юмором, сделать ее можно из чего угодно, даже из того, что на первый взгляд казалось слабостью. Вспомни известные фильмы и книги. Чаще всего у героя два пути. Или он серьезный, сильный и крутой, или смешной и обаятельный. И зачастую нам больше нравится даже не сам протагонист, а его веселый лучший друг, который много шутит и вечно попадает в глупые ситуации. Недавно я каталась на велосипеде и упала с него прямиком в канаву. Нелепо, неуклюже, весьма позорно, а еще очень долго пришлось грязь и с одежды отмывать. С другой стороны... У меня нет ни одного знакомого, с кем что-то подобное могло бы произойти. В таком случае, разве нельзя считать это суперспособностью? В некоторых учебниках по драматургии пишут, что комедийная черта должна быть у каждого персонажа. Думаю, не обязательно придерживаться этого правила так строго. В конце концов, кто-то же должен оставаться серьезным и спасать мир. Возможно, твоя сила — Нечто более глубокое, связанное с поиском, творением или пониманием сути вещей. Посмотреть на себя со стороны и выделить самое важное трудно. Выход простой — посмотреть со стороны буквально. Поговорить с друзьями, провести небольшой опрос и отрефлексировать обратную связь. Будет интересно узнать, какие ассоциации ты вызываешь. Правда? Мечта. Цель, мечта или стремление — называй как хочешь. Герой не статичен, герою мало того, что есть, он страстно чего-то желает и куда-то идет. Без этого постоянного вектора движения не получится связать события в стройную линию повествования. А эта линия — то, что придает историям смысл. Не хаотичное перемещение в море жизни, а освещаемый маяком путь. Когда у героя есть цель — Приключения ему обеспечены. Он ведь будет что-то делать, правда? И нифига у него с первого раза не получится, ага. И со второго тоже. Препятствия и преодоление. такая вот жизнь. Герой развивается и меняется на пути к своей мечте. В конце дороги он уже не тот человек, которым мы видели его в начале. Нет ничего более завораживающего, чем эта трансформация. Задание. Вспомни блогеров, которые тебе не нравятся. Возможно, на кого-то ты до сих пор подписан и каждый раз скрепишь зубами, натыкаясь на очередной пост. У некоторых и одного текста не осилил, потому что... Почему? Напиши список раздражающих черт, можешь делать смелые выводы, вырывать из контекста и переходить на личности. Важно понять, какие слова могут случайно негативно охарактеризовать автора. Если такой вот откровенной ненависти нет, вспомни просто посредственных блогеров, которых ты читал, но без особого интереса. Чего им не хватало, чтобы тебя зацепить? Тут важно выбрать блог близкой тебе тематики, чтобы проблема была именно в манере изложения. А теперь попробуй провести работу над ошибками. Возьми любой текст человека, который тебя бесит, и перепиши его, сохраняя смысл и сюжет, если он там есть. Но в своем стиле. Стало хорошо? Сделай мне больно, сделай смешно. У событий есть причины и следствия. Предлагаю тебе не спешить, оглядеться по сторонам и подумать об этом. Ты слушаешь эту аудиокнигу, вероятно, потому что тебя интересует писательство. Возможно, ты прогуливался по книжному, и тебя привлекла обложка. Ее могли подарить на праздник родственники, которые не очень хорошо тебя знают. Тематика тебе вовсе не интересна, но в дождливый вечер от скуки ты все же снимаешь ее с полки. Есть небольшой шанс, что ты нашел эту книгу на скамейке в парке. Кто ее оставил? Сделал он это нарочно или случайно забыл. Не исключено, что с этим человеком вас еще сведет судьба. В любом случае, к моменту, в котором ты сейчас находишься, тебя привела цепочка других событий. Если, держась за ниточку причин, вернуться в прошлое, можно связать настоящее с весьма интересными предпосылками. Еще любопытнее заглянуть в будущее. Ты, главный герой всех своих историй, принимаешь решение не идти завтра на работу, а вместо этого решаешь поехать в деревню и начать заниматься повестью, которую давно хотел написать. Каким последствиям приведет такое решение? Начинающему автору хорошо бы научиться замечать причинно-следственные связки — всюду. Ведь именно на них будет строиться любой сюжет. Каждый раз, когда ты застопоришься и не будешь знать, что написать дальше, ты можешь вспомнить об этих цепочках и легко плыть по волнам. Схема такая. Мимолетное или глобальное желание героя толкает его на некоторое действие, а действие ведет к определенному результату. На результате же все не заканчивается — Следствие одного события служат причиной для другого. Но цепочка не одна. Параллельно происходит множество других выборов и шагов. Они переплетаются, формируя многослойную реальность. В жизни нет пауз и времени переосмыслить происходящее. События происходят непрерывно, каждую секунду. Другое дело, не все события объективно интересны. Сюжет хороший, сильный, конечно, не будет о том, как героиня захотела попить чай, и это привело ее на кухню. Все, конец. Нет, героиня полезет за банкой с солёными огурцами, разобьет ее и порежет палец осколком стекла так, что придется накладывать швы. Рана будет заживать долго, за это время героиня успеет съездить в чужой город, и не куда-нибудь, а на другой край страны. Швы предстоит снимать в местной больнице. Девушке будет просто обратиться за помощью, но она откроет дверь в приемное отделение и встретит свою любовь. Читатель хочет сопереживать герою, и для этого мало, чтобы герой сам по себе был приятным. Нужно еще, чтобы с ним что-то приключалось, чтобы было чему сопереживать. Смех и слезы, веселье и боль — самые сильные инструменты воздействия на внимание. Юмор — дело тонкое. Если честно, я не знаю, возможно ли научить человека шутить, да еще и делать это в текстах. Здесь, на питерской коммунальной кухне, мы поговорим о драматургии, об искусстве тревожить умы и сердца. Если форма текстовых историй сильно отличается от театральных постановок, то содержание — ничуть. Пьесы и сценарии — жанр во многом более простой по сравнению с литературой. Театр или кинематограф предполагают, что зритель увидит историю. У нас же, писателей, вся надежда на читательское воображение. Впрочем, есть немало инструментов, с помощью которых можно на воображение воздействовать. Прежде чем подойти к инструментам прикладным, призванным приводить в порядок форму, мы обратимся к смыслам. Какими бы ни были декорации и в каких обстоятельствах не пришлось бы оказаться герою, в голове читателя есть воспоминания о его личном опыте. И в эту свою собственную картинку он будет историю невольно подставлять. В фантастике перед автором стоит задача помочь читателю представить то, чего нет в повседневности, возможно, то, чего и вовсе не существует. Рассказывая реальные истории, мы лишь помогаем вспомнить то, что читатель уже видел. Воздействуя на воображение словами, запускаем цепочки ассоциаций. Вот перед читателем описание героя, но, оттолкнувшись от знакомой черты, он сам додумает подробности и увидит соседа подачи или первую любовь. Чтобы магия произошла, во-первых, история должна просто субъективно нравиться. Согласись, особо нет желания ассоциировать драгоценные личные моменты с текстом, который неинтересен или неприятен. Во-вторых, история должна вызывать эмоциональный отклик, задевать важные и понятные темы, попадать в ценности и убеждения, подтверждать или остро опровергать имеющийся опыт. У всех в жизни были драмы и конфликты, Сложности в отношениях с родителями, неразделенная любовь, глупая ссора с важным человеком, плохое решение. Все мы к чему-то стремимся, ставим цели, мечтаем, бросаем сами себе вызов. Сталкиваемся с трудностями, выбираем из двух зол меньшее, учимся на ошибках. Получается так, что ситуация, где герою больно, самая близкая и понятная абсолютно любому человеку. Если же история о том, как у героя все... было и есть хорошо, какую ценность она представляет для читателя, чему может научить. Может быть такое, что тебе не захочется писать мрачные тексты, где с героями случаются действительно страшные вещи. Детально описывать сцены насилия, предательства и болезни, пожалуй, не очень приятно. Самое лучшее в драме то, что если подтолкнуть читателя в нужном направлении, он додумает все сам. И это высочайшее мастерство писателя. Одним точным словом создать нужную картинку. Как иногда тонко в фильмах без рейтинга для совершеннолетних показывают любовные сцены. Вот их пальцы случайно соприкасаются, а в следующем кадре они неловко улыбаются друг другу за завтраком. Когда герой уезжает навсегда, никому не нужно прямо проговаривать слова прощания. Достаточно обмена взглядами, мелкой детали, которая заставит предположить. Задание. Сегодня ты побудешь автором бесконечной истории. Бесконечной ровно настолько, сколько хватит тебе терпения. Но не меньше получаса работы над заданием. Договорились? Создай персонажа, и тут неплохо бы вспомнить предыдущую главу. Не описывай его, но держи образ в голове. Придумай ему какую-нибудь цель. Неважно, сходить за мороженым или захватить мир. А теперь поиграй в зловещего Демиурга. Чтобы герой не задумал, у него ничего не будет получаться. Как бы ни пытался он возникающие проблемы решить, все станет только сложнее. Каждый раз, когда он начнет думать, что вот теперь-то все, на сцену будут выходить новые неприятности. Как это сделать? Просто на каждом витке причина следствия задавай вопрос: а что в этой ситуации будет хуже всего? Туда и отправляй героя. Ты можешь быть. Особенно жестоким и периодически разбавлять поток несчастий проблесками надежды, но только чтобы потом нанести герою новый удар. Жизнь как сериал. Конечно, жизнь не состоит из одних только препятствий и боли. Но как только герой раз и навсегда достигает счастья, побеждает врага и убегает с любимой в закат кино заканчивается, впрочем, нам такое не грозит. Сценарист в лице жизни каждый день подкидывает новые проблемы сюжеты а стоит в реальности получить желаемое, оно тут же становится обыденным и появляется следующая мечта. Ты задумывался, почему ежедневные посты блогеров затягивают не хуже любимых сериалов? Да потому что они работают по тому же принципу. Ты привыкаешь к герою истории, он вписывается в твою жизнь как нечто знакомое, становится почти родным. В итоге ждешь с нетерпением выхода новых серий. Для появления такого эффекта важна регулярность. Как с мультиками каждый день в строго определенное время, помнишь? Чтобы ждать с нетерпением. И это самый простой компонент. Чуть сложнее создать другую привычку. Добрый сосед или старый друг хороши своей предсказуемостью, мы знаем, чего от них ждать. Они вызывают приятное чувство уверенности и опоры. Ровно в семь... Машка выходит гулять с очаровательной корги, а значит, планета все еще вертится, и с миром все в порядке. Если речь не о коротком рассказе, а о целой приключенческой саге или сетевом блоге, где в качестве героя выступаешь ты, хорошо, когда персонаж становится узнаваемым. А это значит, кроме недостатка, суперспособности и мечты, ему нужна еще простая и поверхностная, но очень яркая черта. Вроде шляпы Шерлока Холмса — или его знаменитых остроумных высказываний. Этот ход постоянно используют сценаристы ситкомов. Каждую серию, каждый из ключевых героев делает что-нибудь очень типичное для него. Проще всего раскрывать это в диалогах, выдавая герою реплику, которую он будет регулярно повторять. Не стоит игнорировать и внешние черты. Пусть даже самый заметный элемент гардероба или цвет волос Но они должны быть постоянными, узнаваемыми и в идеале хоть немного влиять на сюжет. Приёмы драматургии несложно перенести в текст. Все это вещи, которые делают интересными не только театральную постановку, но и нашу повседневную жизнь. Если понаблюдать за реальностью глазами писателя и сценариста, можно провести множество аналогий. Я делю жизнь на две условных фазы: периоды, когда я мало действую, но много анализирую и пишу, и дни когда я совсем не пишу, но активно живу, скажем так, собираю материал для будущих историй. Работа писателя продолжается и вне текстов. Наблюдательность можно и нужно тренировать. Смотри фильмы не только как расслабленный зритель, но и пытайся понять, чем тебе нравится герой, почему сюжет захватил с первых минут или почему этого не произошло. Что такого сделал автор твоей любимой книги, что ты готов перечитывать ее снова? В завершении раздела соберем вместе все ингредиенты истории. исходные события и следующее за ним — глубокая причина написать текст. Нечто, что лежит за пределами самого повествования, авторская мысль или ситуация, которая требует выражения. Что тебе по-настоящему волнует? О чем ты хочешь рассказать читателю? В рамках тренировок и практики можно писать просто потому, что решил так делать, даже если совсем не хочется, и в голове пустота. Но если у текста есть цель, он должен быть наполнен искренним чувством. Герой и его мечта. Простой и понятный человек, с которым читатель захотел бы подружиться, и в то же время уникальная личность со своими тайнами. Конфликт. Внутренний и внешний, а лучше оба. Об этом можно бесконечно говорить, но все равно будет мало. В хорошей истории не все гладко, Есть препятствия и боль. Герой борется с обстоятельствами и меняется внутри, решая собственные проблемы. Развитие персонажа и динамика сюжета. Движение. Всюду движение. Герой идет к цели, сопротивляется, страдает, падает и встает, остается узнаваемым, но вечно выдумывает что-нибудь новенькое. За ним интересно наблюдать. Диалоги. Если в истории персонажи разговаривают, обязательно оформляй это в виде диалогов. Никакой косвенной речи и пересказов. Пусть герои болтают, проявляя в речи свои особенности характера, это всегда делает сюжет живее и динамичнее. Надежда. Да, читателю нужно делать больно, нужно предлагать ему вовлекаться в историю и сопереживать, но даже самая тяжелая и мрачная драма требует капли света в конце. Люди читают... чтобы напомнить себе, как жизнь удивительна. Поверить, что все возможно. Мир полон приключений и чудес. Для этой цели есть и другие способы, но чтение остается одним из самых доступных. Не выходя из дома, можно познакомиться с яркими персонажами и узнать, какой еще бывает жизнь. Согласно этим принципам, можно написать как пьесу или рассказ, так и пост для блога. Когда начинаешь видеть необычное в повседневном, Когда к себе относишься как к интересному персонажу и понимаешь принципы построения историй, не так важно в итоге, пишешь ты о реальной жизни или полностью выдумываешь сюжет. Пойдем дальше. Все самое интересное впереди. Задание. Посмотри на свой сегодняшний день глазами режиссера. Оценивай события прямо в моменте, а потом и ретроспективно. О чем можно будет написать? И как лучше это сделать, с какой идеей связать, в какой обернуть формат? Будь с собой честным. Если режиссер на самом деле не видит ничего достойного экранизации, лучше пофантазировать, что могло бы быть, чем писать скучный текст. Ведь если он скучный даже для тебя, представь, каково будет читателю. Возьми реальное событие за основу и докрути его до увлекательного сюжета, используя чек-лист из этой главы. Не бойся, если ты будешь повторять упражнения регулярно, а также пользоваться другими советами из книги. Тебе не придется всю жизнь лишь выдумывать. Интересные события сами начнут происходить. Вот увидишь. Спасительный нарратив. Быть автором значит управлять своей жизнью. Бывают моменты, когда из-под ног уходит почва, и не за что зацепиться, когда все рушится, выбранная дорога заводит не туда, а новых ориентиров еще нет. Можно самому себе стать спасителем, вспомнить, что историю своей жизни пишешь ты сам, вернуть контроль над ситуацией и начать сочинять заново, уже с точным пониманием, какую реальность ты хочешь видеть вокруг. В жизни каждого человека есть как любимая роль, так и любимый сценарий. Сценарий — это ситуации и обстоятельства, в которых мы часто оказываемся, как будто и не выбирая их. События повторяются раз за разом, меняются исполнители других ролей, время и место, но сюжет развивается предсказуемым образом. Выйти из такого сценария бывает очень трудно. Но если ты его хотя бы видишь, признаешь, что он есть, и понимаешь, какую играешь роль, с этим уже можно работать. Через тексты можно подойти к проблеме творчески. Не просто описать, что беспокоит и почему, но увидеть объемную картинку. Возможно, любимые грабли напоминают известную сказку или притчу. Тогда из себя можно сделать яркого, гиперболизированного персонажа и написать о его приключениях. Честно, безжалостно к себе, с юмором. Бывают воспоминания, погружаться в которые очень нелегко, но они содержат важный ключ, и в мыслях мы часто возвращаемся к ним, даже когда не хотим. Из тяжёлого события можно сделать интересную историю, отстраниться и рассказать все от третьего лица, с диалогами и описаниями, с постепенным погружением читателя в проблему. Тогда развязка, какой бы она ни была, обретет логичное завершение и принесет разуму облегчение. Почему это важно? Хотим мы этого или нет? В режиме покоя наш мозг занимается обработкой всей полученной информации. «Я тебе еще не рассказывала», Но по образованию я биолог, в частности, увлекаюсь популяризацией нейробиологии, науки о том, как работает наш мозг, поэтому знаю, о чем говорю. Формирование автобиографии и поиск своей роли в ней — важный процесс в сознании, от него никуда не деться, но им можно управлять. Ретроспективно охватывая взглядом сценарий своей жизни, мы формируем собственную идентичность. Так прошлое влияет на будущее — Думая о себе как об одном человеке, мы продолжаем вести себя соответствующим образом, навешиваем на себя ярлыки, исходя из прошлых поступков и решений. И если эти представления не поменять, то и все предстоящее поведение не изменится. Задание. Думаю, каждому человеку хочется сформировать круг людей, разделяющих его ценности и убеждения. Небольшая справка. Ценности — это значимые в жизни человека вещи и явления, Например, развитие, признание, здоровье, развлечения. Человек опирается на систему ценностей при сравнении и принятии решения сложные моменты и незаметно в самых бытовых вещах. Убеждения, осмысленно принятые человеком взгляды на мир, представления о себе и окружающих. Есть убеждения, которые служат в роли ориентиров и помогают в жизни, а есть деструктивные убеждения, которые, напротив, мешают. Пример — «все богатые и злые» или «невозможно быть умным и красивым одновременно». Чтобы транслировать ценности в своих текстах, нужно как минимум их осознавать. Выпиши в виде иерархического списка, что считаешь в жизни самым важным. Посмотри на получившееся и подумай, действуешь ли ты в соответствии с собственными ценностями. А герои твоих рассказов? Если между человеком и его ценностями огромная пропасть, он… Неважно, реальный или вымышленный персонаж не будет восприниматься цельной личностью, не вызовет доверия. Еще раз взглянув на список ценностей, опиши героя, который им соответствует. Сказки, которые мы выбираем. Прослушав этот раздел, ты сперва можешь решить, что я предлагаю жить в иллюзиях. У «рассказывать сказки», если речь не о детях, есть негативная коннотация — Часто это значит говорить неправду, выдумывать. Люди знают множество способов избегать из реальности, но переписывание личной истории пугает. Напоминает какую-то магию, правда? Неужели, написав текст, можно почувствовать себя лучше, регулярно записывая наблюдения о своих мыслях и впечатлениях, поменять отношение к миру, избавиться от ненависти к себе и неоправданного чувства вины, понять, о каком будущем мечтаешь. Я верю, что можно жить с минимумом страданий именно в той сказке, где хочется быть. И если уж остановить внутренний монолог не получается, почему бы не рассказывать себе хорошие, теплые, вдохновляющие истории? Но прежде чем начать, нам предстоит серьезный разговор. Чем быстрее ты начнешь писать в своем блоге, тем раньше у тебя наступит кризис, Все уже было, не о чем больше рассказывать. Поэтому в этом разделе я предлагаю немного отвлечься от публичности и обратиться к диалогу с собой. Научиться отделять важные для тебя, но объективно не самые интересные читателю истории, чтобы триумфально ворваться в старителлинг. Искусство воздействовать на аудиторию с помощью слов. Нет, я не могу запретить себе показывать написанные публике, пусть даже самые личные и самые черновые варианты. Но у текстов бывает разное функциональное назначение — Условно его можно разделить на внешние и внутренние тексты, которыми ты хочешь повлиять на аудиторию. И здесь цели могут быть разными. Например, передача информации. Ты можешь писать научно-популярную статью, простым языком объяснять людям нечто сложное, делиться лайфхаками в области, где ты мастер. Другая цель получение личной выгоды. Ты можешь продавать свои услуги, искать единомышленников для поездки на Шпицберген, писать сопроводительное письмо на вакансию мечты или даже трепетное сообщение понравившемуся человеку. Возможно, у тебя нет конкретного запроса, но хочется получить внимание и одобрение. Важно то, что результат этого текста — вполне конкретный и измеряемый реакция извне. Тексты, которые только для тебя. Цель таких текстов — диалог с собой, поиск ответов и фиксирование важных жизненных точек. В следующих двух главах мы рассмотрим, как истории могут выполнять психотерапевтическую функцию. Очень часто авторы начинают свой творческий путь именно из внутренней потребности выплеснуть накопившиеся мысли на бумагу. Из необходимости разобраться в своей жизни — разложить по полочкам и структурировать события, написать список желаний или впечатления от важной встречи. Учитывая популярность блогов и онлайн-дневников, многие сразу же публикуют такие тексты у себя на страничке. Почему это может оказаться не лучшим стартом? Если автор публичного блога еще не владеет всеми навыками того, как писать захватывающе, он может столкнуться с равнодушием читателей и даже с критикой. Во-первых, Это не решит внутреннюю проблему. Какое тут решение, если ты написала важном, а тебе еще и сказали, что текст плохой? Во-вторых, сыграв роль отрицательного подкрепления, такой опыт может, в принципе, отбить тягу к писательству. Когда знаешь, какую функцию текст должен выполнять, появляется и понимание, каким он должен быть. Информационный текст должен доносить до читателя суть, быть понятным и легко читаемым, и при этом оставлять послевкусие. Вот это правда было полезно. А не «Зачем я потратил время на эту очевидную фигню?» Тексту, которым ты хочешь произвести на людей впечатление, стоит быть интригующим, раскрывать твою личность и обещать читателю удовольствие от общения с тобой. Приключенческий или фантастический рассказ, очевидно, должен быть увлекательным и будоражить воображение. Хоррор должен пугать или хотя бы вызывать чувство тревоги. а текст, который ты пишешь для себя, должен быть просто честным. Твой личный дневник не обязан быть безумно интересным и блистать новизной идей, понимаешь? Да, все мы хотели бы стать настолько известными писателями, чтобы наши письма друзьям и даже списки для похода в магазин одежды опубликовали отдельным сборником. Но начинать с этого точно не стоит. Я не могу тебе запретить, но попрошу. Сделай упражнение этих четырех глав для себя, а не для публики. Задание. Дневник исследователя жизни. Сегодня и ещё 30 дней постарайся придерживаться привычки записывать свои наблюдения. Это не будет скучно, если каждый день подходить к задаче творчески. У меня был трудный период, когда я хваталась за все средства, лишь бы почувствовать себя лучше, в том числе я пробовала вести дневник благодарности. Уже через неделю столкнулась с проблемой. У меня... Не настолько насыщенная жизнь, чтобы список благодарности был бесконечно оригинальным. Бытовые события, которым хоть с натяжкой можно было сказать спасибо, быстро закончились. Но я нашла выход. Разные письменные практики можно чередовать и комбинировать. А главное — не относиться к ним как к неприятной домашке. Возможно, по плану у тебя фрирайтинг, а хочется вдруг выписать на листок черты людей, которые тебя больше всего раздражают. Фрирайтинг. Свободное письмо. Практика быстрого писательства без плана и редактирования, когда записываешь все приходящее в голову, и не рефлексируешь каждую мысль. Помогает расписаться, преодолеть страх белого листа. С психотерапевтической позиции фрирайтинг освобождает голову от хаотичных раздумий и переживаний. Выписав навязчивые, стыдные и мучительные мысли на бумагу, можно избавиться от них. И ты можешь себе это позволить. Вот небольшой набор тем, которые ты можешь поисследовать для начала: самое запоминающееся событие дня, незнакомец, который зацепил твое внимание, слово или выражение, которое ты используешь в разговоре чаще всего, качество, которым ты бы хотел обладать, и сегодня оно бы особенно пригодилось, смешная привычка близкого человека, событие, которое хотелось бы изменить. Фраза, услышанная давно, но которую ты до сих пор дословно помнишь. Твое самое лучшее воспоминание. С кем бы ты хотел завтра случайно встретиться на улице и как представляешь себе эту встречу? Вещь, без которой ты не проживешь ни дня. Причина, по которой вы с друзьями все еще общаетесь и цените друг друга. Самая неоправданная и бесполезная покупка. Письмо своей первой любви. Цвета, которые встречаются в твоем окружении чаще всего — За что люди обычно благодарят себя? Искусство ставить точку. Текстотерапия способна изменить личную историю. Так какую же сказку себе ты рассказываешь? Часто мы замечаем лишь поражения и совсем не помним побед, зацикливаемся на неприятных воспоминаниях, игнорируя счастливые моменты. Прошлое, конечно, не изменить, но можно поменять свое отношение к нему. Для этого важно правильно расставить акценты. Нам не придется подменять факты и врать себе и другим. У любых фактов есть возможность нескольких интерпретаций. Переосмыслив историю, взглянув на события с другого ракурса, можно в корне изменить отношение к жизни и восприятие себя в ней. Структура художественного произведения такова. Завязка, конфликт, кульминация, развязка. Ты уже знаешь, что каждая история содержит развитие. Поэтому истории и жизнь так тесно переплетены. Жизнь не стоит на месте, при этом она циклична, и в каждом цикле тоже можно выделить узнаваемые этапы. Всю свою жизнь можно было бы воспринимать как одну большую историю. Это довольно-таки неудобно, сложно отделить важнейшие конфликты от второстепенных линий, когда все быстро меняется. А главное в этой истории не поставить точку. Некому будет подвести итоги, когда все закончится. Если же рассматривать все события своей биографии как маленькие завершенные истории, можно выбирать, где ставить точку и какой вывод делать. Наш мозг очень не любит незавершенность, поэтому возможность подводить промежуточные итоги так ценна. Если сравнить жизненный цикл с любой фэнтезийной историей, можно выделить такие этапы. Вершина. Это период процветания и благополучия. Тебе спокойно и хорошо, ты чувствуешь смысл и правильность своих действий. В каком-то смысле это твой дом. Есть ощущение спокойствия и уверенности, изобилия ресурсов. Звучит здорово. Но представь, если не было бы никаких этапов, никакого движения, и в этом доме предстояло бы остаться навсегда. Комфорт стал бы рутиной, а безопасность превратилась бы в скуку. Начало спуска. Ты начинаешь чувствовать некоторую неудовлетворенность, беспричинную тоску и тягу к неизвестному, желание перемен: то ли новые обои в спальне поклеить, то ли переехать к морю. А может, и нет, может, ты обожаешь свой домик, но внешние обстоятельства не дремлют и выкидывают из теплой колыбели, как бы ты ни хотел там остаться, назревает конфликт. Потихоньку привычный ритм жизни сбивается, становится трудно. Ты мобилизуешь силы и готовишься действовать, хотя и понятия не имеешь как. Яма. Все. Кризис настал. Страшно и обидно. Старые стратегии перестали работать, а новые еще не придуманы. В этой фазе все кажется невозможным и безысходным. Не хочется планировать и думать о будущем, кажется, что проблемы не кончатся никогда. Но, конечно, это не так. Подъем. Наконец-то ты чувствуешь вдохновение и силы выбраться. Легко начинаешь движение, зная, куда идешь. Рано или поздно ты вновь окажешься на вершине. причем не той же, где был в начале цикла. Развитие происходит вглубь по спирали и не прекращается, пока ты жив. Вывод из этой схемы простой. Если все очень плохо, это не конец. Как если в рассказе «Вовсю полает конфликт», очевидно, что история еще не завершена. Умение ставить точку в правильном месте — Это способность видеть, на каком этапе цикла ты находишься. Прямо сейчас остановись и подумай, где ты и когда последний раз была вершина. Если пересказывать автобиографию как прыжки из одной ямы в другую, то и будет казаться, что жизнь — бесконечная череда неудач и потерь. Давай попробуем посмотреть иначе. Задание первое. Выдели любой период, который представлял бы собой полный цикл, от одной вершины к другой. Взгляни на события с литературной точки зрения. Сопоставь их с этапами рассказа. В чем ключевой конфликт и почему он такой? Каким героем ты был в этой истории? Это типичный для тебя образ. Он тебе нравится? Какой главный вывод напрашивается из этого цикла? Задание второе. Теперь задача сложнее. Нужно превратить грустную неприятную историю из прошлого в историю со счастливым финалом. Помни, если возникла мысль, что счастливого финала нет и быть не может, значит, ты выбрал историю, которую еще продолжаешь проживать. В ней ты не добрался не то чтобы до вершины, даже до начала подъема. Но эта часть жизни не единственная, что происходит. Смысл этого упражнения не в том, чтобы выдумать то, чего не было, или убрать часть обидных фактов. Оставив скелет истории без изменений, достаточно только правильно подвести итог, закончить на моменте, где герой извлекает урок из трудностей и становится сильнее и круче. Путешествие героя. Итак, жизнь каждого человека состоит из множества маленьких завершенных историй. Некоторые из них представляют ценность только для личного развития, другие же могут быть интересны и читателям. Чем больше ты этих историй всюду замечаешь, тем легче отделяешь одни от других. Чего нам пока не хватает для полной картины, так это связности. Цикл всех историй объединяется одним главным героем — тобой. Но кроме этого прослеживается некая общая идея — красная нить за главная тема произведения. С каждой следующей историей ты все ближе подбираешься к своей сути и пониманию предстоящего пути. Помнишь, в прошлой главе мы упомянули любимые сценарии? Вовсе не обязательно они деструктивны — Ты кружишь по сужающейся спирали вокруг центра, избавляясь от лишнего и случайного, проясняя для самого себя свою уникальность, и все чище звучит основная мелодия. Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь мифологии, в 1949 году написал книгу «Тысячеликий герой». Проанализировав известные мифы древности, он пришел к выводу, что все они имеют одинаковую структуру. Мономиф. «Идея о едином принципе конструирования сюжета». Это история, которая была рассказана уже тысячи раз, но от этого не стала менее привлекательной. Почему так? «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Путешествие вокруг света за 80 дней», в конце концов, детская сказка про лягушку-путешественницу. Читатель ловит легкое дежавю, но не спешит закрывать книгу. Французский театровед Жорж Пальти выделял 36 драматических ситуаций, по которым построены абсолютно все в мире произведения. Даже если не верить исследованиям, достаточно взглянуть на примеры из реальной жизни. Набор возможных событий и правда ограничен. Секрет в том, что каждый автор наполняет известную схему уникальными подробностями и деталями, привносит в историю частичку себя, своего жизненного опыта, раскрашивает личными эмоциями. У автора, который пишет давно, есть свой стиль, неповторимый способ построения фраз и голос, интонация рассказчика. Но если пока отбросить в сторону писательские особенности, мы видим, что, шагая от рождения до смерти, все люди идут как будто бы одной дорогой, но каждый создает свой неповторимый путь. Рассмотрим подробнее этапы пути по Кэмпбеллу на примере любого фантастического произведения. Главный герой — Обычный и скромный человек живет своей ничем не примечательной жизнью. Частенько ее называют зоной комфорта. В принципе, его устраивает такая жизнь, но и счастливчиком его не назовешь. Все начинается с зова. Это может быть вкрадчивый голос Морфеуса: «Проснись, Нео» или Гэндальф, явившийся на порог к Бильбо, или письмо из Хогвартса. Способы разные, но суть одна: нечто подталкивает героя к уходу. с проторенных дорог жизни. Герой видит явный знак и решает ничего не делать. Ведь все новое пугает и отталкивает, а в уютной рутине так понятно и спокойно. Герою не хватает собственной воли, чтобы принять необходимость перемен. И тут-то появляется наставник. По Кэмпбеллу наставник играет роль катализатора и помощника в судьбе героя. Он подталкивает его к решению отправиться в путь. В это же время... Герой может получить некий амулет для решения проблем. Меч, кольцо, клубок ариадный, в зависимости от предстоящего квеста. С помощью учителя герой пересекает порог привычного мира и встречается с его обратной стороной. Он понимает, что жизнь, которую он видел раньше только с одного ракурса, имеет множество оттенков. Герой сталкивается с первыми испытаниями. Ему не хватает прежнего опыта, чтобы справляться с новыми задачами, и, естественно, он допускает ошибки. Кроме внешних врагов, герою предстоит встретиться лицом к лицу со своей темной стороной или ее олицетворением. Это важный устойчивый мотив, живущий и в мифах, и в современных произведениях. Карл Юнг назвал этот архетип тенью. Это внутреннее воплощение зла, вобравшее все постыдные, гадкие и отвратительные черты самого героя. Преодолев кризис, герой доходит до кульминационной точки своей истории — предельного испытания, встречи с главным боссом. На этом этапе решается, сможет ли герой вынести из своего пути ценный урок или уйдет с тем же опытом, который имел. Если герой преодолевает эту точку, то получает не только новый опыт, но и обретает дар. Дар может быть нематериальным. знания, способности, стратегии решения проблем — или материальным — и полцарства, золото или магический артефакт. Герой возвращается домой с даром и делится им с людьми. Но это не возвращение в точку начала. С новым опытом и знаниями жизнь уже не будет прежней. все меняется. Однажды герой станет наставником другому искателю. Любой герой в любом месте и в любое время может услышать зов. И это не только про фантастику и фэнтези. Задание — Напиши историю своей жизни в виде путешествия героя. Нетрудно заметить, как этапы перекликаются с реальной жизнью. Есть и привычная повседневность, где все легко и знакомо. Есть тяга к развитию и желание новых открытий. Учителем может стать совершенно любой человек в нашей судьбе. Родитель или друг, случайный попутчик или автор любимой книги. И вовсе не обязательно он должен быть старше. Важно то... что этот человек помогает сделать шаг в неизвестность, реальной помощью, своим примером или скольз брошенным словом. Возможно, предельное испытание тебе еще только предстоит, но мир вокруг уже подсказывает, каким оно будет. Возможно, ты еще только исследуешь новую реальность, а может, уже вернулся домой и даришь свет тем, кто хочет его увидеть. И если даже твое путешествие не началось — Ты застыл на границе и опасливо смотришь вперед. об этом тоже есть что написать. Истории, которые нужны людям. Кому и зачем вообще нужен сторителлинг? Хочется восторженно воскликнуть «Да всем!», но начнем с определения. Сторителлинг, в переводе с английского, «рассказывание историй». Мифы, легенды, сказки и рассказы, книги, театральные постановки и шоу — публичные выступления, психология, менеджмент, маркетинг, реклама — везде есть сторителлинг. Это не отдельный жанр литературы, а прием, который используют, работая со словами и образами. Ничего сложного за длинным словом не скрывается. Сторителлинг, рассказывание историй — то, что мы и так делаем каждый день. В быту мы рассказываем истории, чтобы привлечь внимание, почувствовать свою значимость и поделиться тем, что важно. Потребность рассказывать и слушать — эволюционно важная, глубоко укоренившаяся человеческая особенность. Без нее не было бы культуры, не сложилось бы в том виде, в каком мы его знаем наше общество. Но есть сферы жизни, где сторителлинг используется вполне осознанно. Писательское и сценарное ремесло. Очевидно, что такая уж работа у писателей, журналистов, сценаристов и драматургов. Придумывать и правильно преподносить истории, и чем лучше они это делают, тем выше ценится их труд. Есть авторы, уверенные в том, что можно писать по наитию, как сердце подсказывает, и главное, вообще вдохновение и талант. А без них, сколько учебников не прочитай и техник не изучи, не добьешься ничего. Тем не менее, люди, зарабатывающие мастерством слова на жизнь, годами учатся этому искусству. Маркетинг и реклама. Да-да, все мы не очень любим, когда нам продают, особенно если делают это некрасиво и навязчиво. Но покупаем же все равно. И зачастую покупаем именно потому, что очаровываемся созданной для нашего воображения красивой картинкой. Не считая дурацких рифм, лучше всего запоминаются рекламные ролики, содержащие полноценный сюжет. Бизнес и самопрезентация. Харизматичный лидер владеет словом и умеет убеждать. Даже если цели напрямую повлиять на слушателей нет, намного больше доверия вызывает человек, который рассказывает или пишет запоминающиеся, яркие истории, легко говорит о себе и приводит примеры. В управлении и работе с людьми это особенно важно. Впрочем, каждому человеку неплохо бы уметь ясно формулировать свои мысли и понятно доносить до других. Разве нет? преподавание и консультирование. Увлекательная история — зачастую единственный способ донести до маленького или взрослого ученика информацию. Так, чтобы она запомнилась и не вызвала отторжения. Память работает так, что мы связываем факты с эмоциями и образами, сплетаем вместе новое с уже знакомым. И понять намного легче то, что можешь ярко представить. Личная жизнь. Старителлинг актуален каждому родителю, который хочет быть понятным своему ребенку, Каждому человеку, который хочет быть приятным и интересным собеседником. Хорошему другу, который способен раскрасить жизнь близких в яркие цвета. Всем, кто хочет распутать клубок собственных размышлений и донести их ценность до других. Итак, люди постоянно делятся историями. В очереди в поликлинике, на детской площадке. у костра и за ужином дома. Большую часть услышанного за свою жизнь ты не вспомнишь никогда. Порой истории рассказываются и не для того, чтобы остаться в памяти. Их роль распространяется только на текущий момент. Поднять настроение собеседнику, разрядить обстановку, скрасить время ожидания. И все таки есть истории, которые помнишь долго. Истории, которые меняют жизнь. Что же в них такого особенного? Это истории, которые удивляют. Выбиваются за рамки привычного, ломают стереотипы. Звучит просто, но в этом описании скрывается широчайший диапазон возможностей. Конечно, ни одна цепляющая история не обходится без компонентов, которые мы рассмотрели еще в первом разделе. Помнишь их? Яркий герой, конфликт, интрига, развитие, диалоги, боль и надежда. Но не каждая история, выполненная соблюдением всех правил, станет известной. Люди жаждут открытий, и новизны, особенно если из этой новизны можно извлечь выгоду. Информационная ценность текстов выше развлекательной. Будет история смешной, страшной или трогательной, важно то, чем она закончится. Узнает читателя о некой неизвестной раньше возможности или увидит предсказуемый финал. Умение писать концовки, пожалуй, чуть ли не самое важное для автора. Конец истории — Итог всех событий, которые произошли за это время с героем. Результат изменений и развития героя. Согласись, обидно видеть, что был пройден длинный путь, но ничего нового он так и не принес. Каждая хорошая история должна представлять собой некий урок. Читатель желает не зря потратить время, а уловить авторскую мысль, осознать мораль и унести с собой новое знание. При этом считать читателя дураком и прописывать мораль напрямую — не стоит. Людям нужны истории, которые заканчиваются хорошо, чтобы вдохновляться и верить. Истории, где скромный неудачник из детдома работает над собой и становится известным изобретателем, мотивируют и вселяют надежду. Они формируют ориентиры. Людям нужны истории, которые заканчиваются плохо, чтобы извлекать уроки. Истории, где девушка, желая добиться взаимности, отравляет беременную жену своего возлюбленного и вызывает у того только ненависть, Напоминают о морали и ценностях. Они задают рамки. Людям нужны истории, которые заканчиваются неожиданно, чтобы не расслабляться. Они заставляют помнить, что в мире много неизвестного, много тайн и опасностей, но есть и потенциальные награды. Такие истории запоминаются лучше всего, потому что затрагивают наши биологические инстинкты. В этом разделе мы рассмотрим техники сторителлинга, пользуясь которыми можно в разы улучшить любой свой текст, как художественный рассказ, так и пост для блога. Но глубокое понимание силы слов достигается только практикой. Чем больше ты наблюдаешь за миром и людьми, исследуешь свои чувства, подмечаешь особенности других, рассказываешь и слушаешь, тем лучше начинает получаться. Задание первое. Делаем выводы. Возьми за привычку подводить итоги каждого дня. Сегодня произошли такие-то события, они привели к некоторому результату, и это значит, что такие логические построения в быту очень помогут увидеть структурную логику рассказов. Задание второе. Напиши историю, которая закончится самым непредсказуемым образом даже для тебя самого. Как это сделать? Не планируй финал заранее. Выбери нечто заурядное, Впрочем, это не избавляет себя от необходимости проследить, что все компоненты истории на месте. Пусть исходные обстоятельства будут жизненными и до боли знакомыми каждому. Рассмотрим минимум три варианта, чем такая история могла бы закончиться. Вот честно, не один, не два, хотя бы три — это важно. Отдохни от текста, переключи внимание на другую деятельность. И вот уже тогда придумывай настоящую концовку. Только помни о том, что нет задачи уйти в гротеск-сюрреализм и сделать ее просто максимально странной. В непредсказуемом финале должны быть смысл и мораль. Если с этим пока сложно, попробуй сделать вот такое вспомогательное упражнение. Соедини начало и финал двух несовместимых историй. Возьми уже нечто существующее, известный фильм или сказку. Идея в том, чтобы сломать знакомый паттерн. Например, Колобок убегает от дедушки с бабушкой, но в конце своих приключений встречает не лисицу, а принца, и просит лесную колдунью дать ему ноги, да и прочие части тела, чтобы с возлюбленным наладить контакт. Бредово, да, но раскачать диапазон дозволенного такое упражнение поможет. Влюбиться в своего читателя, чтобы влюбить его в себя. Хорошая книга — это не только увлекательно рассказанная история, но и диалог автора с читателем. Читатель чувствует настроение автора между строк, легко может определить, что ему нравится, а что не нравится, по выбору слов и вниманию к деталям. Пока ты делал практические упражнения из предыдущего раздела, у тебя была возможность убедиться, как личный опыт влияет на тексты, делая их уникальными. Присутствие самого писателя в истории очень важно, кроме тех случаев, когда речь об учебнике или энциклопедической статье. Во всех иных случаях авторское отношение к тексту точка опоры для читателя. Без уверенности автора в том, что и с какой целью он рассказывает, читатель в тексте потеряется, не поймет, в какую сторону смотреть, о чем думать, какой сделать вывод. Можно быть максимально серьезным, а можно ироничным. Можно шутить и заигрывать с читателем, а можно завораживать его неспешным потоком идей. Можно тонко и аккуратно вести к центральной мысли через лабиринты ассоциаций, а можно прямо и настойчиво указать на самую суть. Когда пишешь историю от первого лица, становишься для читателя авторитетом. Он может как принимать твою точку зрения, так и чувствовать внутренний протест, если взгляды не совпадают. В любом случае, это твоя территория. Ты устанавливаешь правила и помогаешь читателю правильно воспринять смысл слов. Не нужно нравиться всем. Нет ничего хуже автора, который сам сомневается, весь текст ходит вокруг да около идеи, но назвать ее боится, чтобы не встретить ни одобрения. Если у тебя есть четко сформулированная позиция по вопросу, честнее будет прямо ее высказать, чем пытаться подстроиться под всех сразу. Свои люди оценят и останутся, а другие — ну и пусть идут. Дальше мы будем говорить о том, как укрепить связь между автором и читателем Создать ощущение близости и желание читать еще и еще. На первый взгляд эту связь можно назвать односторонней. Безмолвный читатель по ту сторону страниц или экрана не может влиять на автора. Но так ли это? Ежедневные публикации в интернете оставляют огромное пространство для взаимодействия со своей аудиторией. Можно принимать читательскую реакцию и развивать тексты в нужном направлении. Можно общаться со своими подписчиками, прислушиваться к их мнению, писать конкретно под их запросы, радовать подарками. Но даже если читатель никак не дает о себе знать, не оценивает, не восхищается и не критикует, он есть. И его незримое присутствие за плечом автора мотивирует того и вдохновляет писать еще. Помнишь самую первую главу нашей аудиокниги? Объективно хороших или плохих текстов не бывает, как не существует и сильных или слабых историй. Роль рассказчика в восприятии читателем текста невероятно велика. Сравниться с ней, пожалуй, может только удачность момента. Ведь самой запоминающейся и ценной станет для читателя история, прочитанная в нужный момент времени, если заденет актуальный для него вопрос. Поэтому так важно понимать, для кого и с какой целью ты пишешь. Так что значит быть действительно хорошим рассказчиком? В первую очередь, это значит искренне любить своего читателя. Представь, перед человеком, который ненавидит детей, стоит задача написать сказку. Сможет ли он это сделать, не поменяв своего отношения? Я уверена, что нет. Точнее, вряд ли получившаяся история действительно понравится маленьким читателям. В тексте можно увидеть не только особенности характера автора, но и его чувства. В своей жизни я написала огромное количество любовных записок. Большинство из них остались без ответа, разумеется, но это никогда не было поводом для грусти. Не хотелось их писать под влиянием эмоций. Пожалуй, на примере эпистолярного жанра проще всего рассмотреть назначение текста и отношение автора к читателю. Когда пишешь письмо, целевая аудитория сужена до точки, до одного единственного человека, чья реакция важна. Это позволяет... не распыляться и очень четко сфокусироваться на способе донесения мысли. Скорее всего, ты знаешь или хотя бы предполагаешь, что человеку нравится, какие отсылки и сравнения он поймет. Ты осознаешь, в каких вы находитесь обстоятельствах и какая история тут будет уместна. И ты не будешь снисходительным и высокомерным в этом письме. Тебе не придёт в голову отпускать сомнительные критические замечания. Само собой. стараешься быть остроумным и смелым захочешь вызвать восторг и улыбку, поэтому я верю что хотя бы представить что посвящаешь каждый текст любимому читателю полезно это чувство убережет от большинства возможных ошибок твоя муза может и не иметь в самом деле реального воплощения, но читатель почувствовав теплые и добрые отношения захочет вернуться за ним снова Бывает так что любовь к ко вполне конкретному человеку Правда, служит мотивацией для писателя. Иногда и единственной, что тоже неплохо. Если не звезду с неба сорвать или совершить научное открытие, так посвятить книгу? Вспомни, как часто на первой странице, еще до вступления, можно увидеть обращение автора к близкому человеку. Конечно, это не всегда значит, что книга была написана лишь для него одного. Но это точно значит, что книга была написана с любовью. Я предлагаю тебе каждый твой текст писать так, будто его увидит важный тебе человек. Пиши так, будто обращаешься к другу. Любимая книга — чаще всего та, с автором которой хочется встретиться за чашкой чая, крепко обняться и поговорить обо всем на свете. Задание. Нет, не любовное письмо, ведь это было бы слишком просто. Напиши текст инструкцию по теме, в которой ты специалист. но с самыми теплыми чувствами к читателю. Это может быть рецепт чили конкорне, план поездки по Исландии, пособие, как правильно утёкно. Главное в процессе думай о читателе, визуализируй его, выражай отношение к нему в самых мельчайших деталях. Надеюсь, ты сам увидишь и поймёшь, что уменьшительно-ласкательные суффиксы не сделают равнодушный текст добрее. Постоянные обращения не уберут из серьезного рассказа сдержанность. Этому невозможно научить, просто попробуй. Пиши, будто за окном прекрасная весна, и ты влюблён. Самая сложная глава. Впрочем, для кого-то эта глава может оказаться самой понятной. Здесь не будет лирики, метафизики и скрытых смыслов, только факты и схемы. Итак, какими же способами можно рассказывать истории? В какую структуру их завернуть? Если у рассказа структура чаще всего трех или пятичастная, завязка, кульминация, развязка, в сторителлинге вариантов больше. Но самое приятное, что все эти схемы одинаково хорошо смотрятся и в блогерских постах, и в серьезных художественных произведениях. А значит, узнав их, можно по новому взглянуть на построение сюжета и разнообразить свои тексты. Сказочная формула а от киностудии. Пиксар жил-был каждый день, но однажды, из-за этого, поэтому, пока наконец, и с тех пор, просто, но эффективно! Так работают не только сказки, абсолютно любой сюжет можно построить, оттолкнувшись от знакомства с персонажем, краткого описания его рутины и перехода к основным событиям. Дальше важно понимать, что события имеют решающее значение. Они приводят к изменениям, тут-то и происходит проверка самой истории. Если ты понимаешь, что сложно найти три поворотных момента, и поэтому, скорее всего, ты выбрал не самую интересную тему. И с тех пор логичное завершение, мораль, которая естественным образом вытекает из всего перечисленного. Что характерно для этой схемы, читатель не удивляется концовке, она понятна благодаря однозначным событиям. и чётким следствием из них. Спарклайны. Сложная схема, которая строится на противопоставлении мира реального и идеалов. В ней нет ярко выраженных начала и конца, но постоянно идет игра на контрастах. Допустим, сначала освещается некая проблема, волнующая рассказчика. После он вселеет в читателя надежду, показывая, как может быть по-другому, а потом возвращается, чтобы погрузиться в проблему еще глубже. а затем снова сравнить ситуацию с тем, как могло бы быть иначе. По сути, это игра на эмоциях, которая приводит к максимальному вовлечению читателя в проблему. Но важно не только заинтересовать, но еще и предложить решение. Так что метод заканчивается объяснением или рецептом, как добраться от реальности до того идеала. Если настоящее менее прекрасно, чем будущее, а реальность хуже мечты — Читателю нужна карта пути, стратегия, как получить желаемое. Пользуйтесь этой техникой, когда пишете на темы, в которых хорошо разбираетесь и можете помочь другим. Лепестки. Отличный способ раскрыть тему, рассказав несколько историй. В центре у нас главная мысль, идея, а лепестками являются объясняющие ее сюжеты, примеры. Каждая новая история призвана усиливать центральную идею или показывать ее с новых сторон. Лепестки могут перекрываться, например, конец одной истории может быть началом для другой. Хороший рассказчик проводит параллели между явлениями, связывает ниточками ассоциаций и выводов свои наблюдения. Эффект такой, что читатели сам начинают верить в главную идею, в его глазах она получает весомые доказательства. Такой способ хорош, когда есть несколько связанных между собой сюжетов, но каждый из них мал для полноценного рассказа с ярко выраженными повторными моментами. Переход от одной истории к другой позволяет читателю не заскучать и сохранить вовлеченность на протяжении всего повествования. In medias res, что на латыни означает «начать середины». Такая структура предлагает сразу перейти к сути, бросить читателя в разгар событий. показать напряженный диалог между персонажами или эпичную схватку. Или просто вот взять и, опустив экспозицию, как ни в чем не бывало, озвучить главную мысль. Позже, когда внимание поймано, автор может вернуться к началу и объяснить причину событий, выдать больше подробностей. «Способ интересный, но есть сложность. Интерес читателя можно также быстро потерять». Если начало интригующее, захочется видеть не менее сильное продолжение, а значит, предшествующие кульминации действия тоже должны быть ярко прописаны, а характеры героев раскрыты. Сближение идей. Техника, в которой автор рассказывает две разные истории, но в финале обе приводят к одному результату. Это диалектика, единство и борьба противоположностей. Читатель смотрит на ситуацию с двух сторон. видит доводы «за» и «против». Ему не придется слепо доверять мнению автора, и автор не навязывает точку зрения, будто спорит сам с собой. В результате слияния тезиса с антитезисом появляется значимая идея, обоснованная, а не пустая. Вложенные циклы. В этой технике несколько событий описываются через структуру одно внутри другого, как матрешка «История в истории не просто но очень эффективно, если автор сумеет не запутаться. Помещая сюжет в рамку другого, еще большего сюжета, мы добиваемся его усиления. Обычные события приобретают дополнительное значение, когда соприкасаются с новым контекстом. Самое простое применение вложенных циклов — это когда автор создает персонажа, рассказывающего новую историю, и отдает ему право голоса. Например, ученик приходит к мудрецу и слушает его рассказ. Слова мудреца переносят нас из реальности, сцены их диалога, в мир истории, где действие может происходить в любом месте и времени, но воспринимается таким же ярким, как основной сюжет. Или, например, герой читает отрывок книги, газетную заметку, письмо. Все это внутренние истории, важные для рассказа. Погружение в сон и описание приснившегося в подробностях тоже. Есть книга, в которой этот прием используется по максимуму. Если однажды зимней ночью путник Итала Кальвина. Там главный герой начинает читать книгу, причем мы успеваем хорошо погрузиться и заинтересоваться ее сюжетом, а потом обнаруживает, что части страниц нет. Дальше развивается основной сюжет. Он знакомится с читательницей, и вместе они ищут продолжение. Но под названием и авторством обещанной книги Скрывается новая история, и мы вместе с читателем и читательницей увлекаемся ею. Более классический и знакомый всем пример рассказа в рассказе «Вечера на хуторе близ диканьки» Николая Васильевича Гоголя. Важно понимать, что вложенные циклы нет смысла применять просто так. Если мы уделили внимание сну или прочитанному в книге, или истории, рассказанной попутчиком, она должна повлиять на сюжет. Читатель почувствует себя обманутым, если не увидит в финале, как истории связаны, ради чего было все это нагромождение структуры. Задание. У самой сложной главы самое сложное домашнее задание. Да. Тебе необходимо прогнать одну и ту же коротенькую историю через все схемы, чтобы нащупать разницу. Пусть история будет простая, топорная, но ты не поленишься записать все варианты. В процессе ты увидишь, что часть техник потребует от тебя больше деталей и подробностей, чем другие. Заметишь, что где-то от расстановки акцентов едва ли не поменяется весь смысл. В конце концов, сможешь решить, какой способ оказался лучше всего в данном конкретном случае. Ведь на самом деле каждая техника хороша, просто в большей или меньшей степени подходит к разным историям. Будет здорово, если ты вернешься к этой теме не один раз. Если ты ведёшь свой блог или пишешь рассказы, попробуй экспериментировать с техниками. Это заметно разнообразит твой стиль и оживит аудиторию. Вот ты увидишь. Коробка конфет с разными вкусами. Каждый автор, написав несколько текстов и научившись видеть структуру историй, задумывается, а что еще можно сделать? Как привлекать больше читателей? В каком направлении расти дальше? Мы уже обсуждали, что шаблонов, на которых строятся все сюжеты в мире, не так уж много. Ограниченное число тем, которые можно затронуть в блоге или художественных произведениях. Когда становится скучным просто прописывать персонажей и выдумывать им приключения, выражать мысли и вести репортаж собственной жизни, можно обратиться к изучению писательских техник. В литературных кругах споры о том, кто важнее, Гениальная идея или блистательное воплощение не утихнут никогда. Давай сойдемся на том, что необходимо и то, и другое. Красиво написанный, но лишенный смысла текст — просто графомания. Письмо ради письма. Так можно делать, пока тренируешься, но претендовать на положительную оценку читателя не стоит. Потрясающий сюжет и новизну идеи читатель может просто не разглядеть, если не сможет... продраться через стилистически ужасный текст. Лучшие друзья писателя — образы и метафоры. Это связано с тем, что яркие и детальные картинки воздействуют на воображение, чтение становится не просто поглощением информации, но уже эстетическим наслаждением. На первый взгляд кажется, что описание и прочие художественные приемы – это работа прилагательных, но если получше присмотреться к сравнительным оборотам, можно увидеть, что они проводят аналогию между одним предметом или явлением и другим, а предметы и явления — это существительные. Такой прием позволяет вместо длинного и нудного описания показать читателю знакомый образ напрямую. Не нужен обходной путь, если есть понятная связка. Прилагательные же, напротив, только засоряют текст, делают его громоздким и липким. Самый простой способ поработать над стилем — уменьшить количество прилагательных и наречий. Рассказ без них только выиграет. Привычка всюду добавлять уточнения ответ на вопрос «как» — очень сильно, довольно громко, слегка, происходит из скудного запаса глаголов и существительных. Верный выбор слова избавляет от необходимости объяснять его смысл вспомогательными словами. Разберемся с разницей между сравнением и метафорой. Метафора — это глубокая параллель между одним явлением и другим, связь, которая строится на смысловом уровне. Игра преподносится как метафора жизни не потому, что имеет с ней какие-то явные и видимые глазу сходства. Метафора, если только она не придумана еще задолго до нашего рождения и не стала частью культурного кода, нуждается в объяснении. Нельзя просто сказать «любовь похожа на ножку от табуретки». Это, несомненно, оригинально, но читатель явно захочет развития мысли. С обратной стороны, избитых связок тоже стоит избегать. Метафоры и сравнения, повторенные тысячи раз, превращаются в клише. Во-первых, для формирования собственного индивидуального стиля есть смысл придумывать новые аналогии. Во-вторых, глаз читателя настолько замылился уже на волосах «Цвета ночи» или «Вороного крыла», что такие связки просто перестают восприниматься. И ладно, если в рассказе всего одно сравнение, которое читатель проглатывает, не обдумав. Но вот если из клише состоит весь текст, после прочтения останется только чувство пустоты. На метафорах и сравнениях строятся песни и стихи. Отчасти эта их особенность связана с ограничением в объеме. Сюжет, каким бы длинным и запутанным он ни был, нужно сделать понятным, Нет возможности использовать прочие литературные приемы, раскрывать характеры героев, показывать их разговоры, поэтапно развивать конфликт. И тем не менее, баллады содержат полноценную историю от завязки до финала. Порой эта история западает в сознание сильнее прочитанной книги. Короткая форма требует от автора безупречного вкуса и стиля. Каждое слово — точное попадание в воображение читателя. Поэзия не терпит излишеств и скуки. Она чертит кратчайший путь от идеи до цели. Пожалуй, писателям есть чему у поэтов поучиться. Задание первое. Ходи по дому и улице, придумывая сравнение всему, что видишь. Гладильная доска как? Спинка кресла как? Автобусная остановка как? Потом поиграй и уйди в метафоры. Пусть получится очень пафосно, до смеха, до тошноты, но среди вариантов может найтись и нечто любопытное. Поездка в такси как? Покупка туалетной бумаги как? Пропущенный звонок как? Задание второе. Напиши зарисовку о своем любимом месте, не используя прилагательных. Да, совсем не используя ни одного. Кинематографичность текстов. Иногда я спрашиваю знакомых, что им больше всего нравится в литературе и особенно в коротких историях. Часто встречаю такой ответ. Нравится, когда при чтении вижу яркую картинку. Нравятся рассказы, похожие на фильмы. Любопытно, не правда ли? Хорошая новость в том, что автор может добиться такого эффекта в тексте. Рассмотрим основные приемы. Декорации. Современный читатель не хочет пробираться сквозь страницы метафорических описаний природы в поисках значимых для сюжета смыслов. Что ж, возьмем пример с драматургии. Обстоятельства задаются несколькими штрихами. Важно ли место действия и пейзаж? Безусловно. Персонажи не существуют в вакууме. Но если поместить в кадр слишком много подробностей, читатель растеряется, не поймет, куда ему смотреть. Расставить декорации значит выбрать несколько важных, ярких деталей и показать их. Монтаж и динамика. Соединить части в одно целое можно разными способами. От этого выбора зависит, как читатель воспримет историю. В фильмах значимы не сами по себе изображения, но их комбинации. Именно они придают истории смысл. Также важен порядок сцены в литературе. Решаешь поместить уютный диалог после драматических событий, и акценты смещаются, читатель увидит ситуацию в новом свете. Можно пользоваться и другим киношным приемом — сменой планов, чередовать крупный план с отсутствием деталей, парцелляцию со смысловыми паузами. Главное, в рассказе не должно остаться ни одной случайной, ненужной для сюжета сцены. Вырезая из черновика все лишнее — Думай, как склеить кусочки истории, с чего начать, с какого ракурса лучше преподнести? Саспенс. С английского саспенс переводится как неизвестность, неопределенность, беспокойство. В хорроре это вообще ключевой прием, но найдется ему место и в других жанрах. Тревожное ожидание некоего события заставляет читателя не бросать историю. Это человеческая тяга к завершенности автором на руку. Достаточно намекнуть, что герой, подумывает об убийстве, предательстве, побеге, возникает желание узнать, сделает он это в итоге или нет. Ракурс. В фильмах мы наблюдаем события отстраненно, с разных точек зрения, обычно мы смотрим на действия и решения героев, а выводы делаем сами. Голос рассказчика за кадром не дает подсказок и не навязывает личную оценку, показывая сюжет, а не свое отношение к нему. Пусть читатель сам выбирает, как интерпретировать факты. Цветовая гамма. Несложно заметить, насколько серьезно в кинематографе относятся к сочетанию цветов в кадре. В итоге каждый фильм ассоциируется с определенной палитрой. Цвета помогают расставить акценты, привлечь внимание к нужным деталям. Даже если зритель не осознает этого, детали влияют на общее настроение, погружают в задуманную режиссером атмосферу. Этот прием легко может повзаимствовать и писатель. Выбери цвет, подходящий к твоей истории, и добавь его понемногу в каждую сцену, в одежду персонажа, предметы, которыми он пользуется, элементы обстановки, пейзаж за окном и описание погоды. Возможно, сделав так впервые, ты получишь чрезмерно цветастый и перегруженный текст. Нет смысла писать, что «рыжеволосый герой» поставил красную в белый горошек чашку на стол цвета спелой вишни и начал листать синенькую новостную ленту в черном телефоне. С другой стороны, читателю может быть интересно узнать, какого же цвета стены у него на кухне, если это хоть как-то характеризует героя. Когда ты начинаешь использовать этот прием, постепенно научишься несколькими яркими мазками показывать настроение истории вызывать у читателей ассоциации на подсознательном уровне. Звуки, и не только. У нас есть пять органов чувств, но чаще всего мы ограничиваемся визуальными характеристиками. А ведь писателю легче, чем режиссеру. Кроме громовых раскатов, он может создать и бодрящий запах озона, вдруг появившийся в воздухе, может заставить читателя почувствовать, какая шершавая поверхность скалы. как больно впиваются мелкие камешки в голую спину, может напомнить вкус дикой лесной ежевики и яблочного пирога с хрустящей корочкой карамели. Задание. Возьми уже написанную тобой историю и раскрась ее всеми перечисленными способами. Получится, скорее всего, перегруженные цветасто, но ты сможешь увидеть, какой из приемов нравится тебе больше всего, а что далось сложнее и требует продолжения тренировок. Почти гипнотический текст. Дорогой друг, в этой главе я обращаюсь не ко взрослой и рациональной части тебя, а к той, что все еще ищет в обычном течении будней редкие проблески невообразимых мгновений. И для этого ребенка мне предстоит побыть кем-то вроде таинственного проводника, который осторожно протянет руку и незаметно для других украдет на несколько относительных временных единиц из твоей реальности. Словом, не удивляйся фамильярному обращению, друг ты или незнакомец, но письма принято начинать именно так. Здесь я не буду ничего объяснять, просто покажу, а ты сам решай, верить мне или нет. Письмо, написанное чернилами на мягко шелестящем пергаменте, принесённое в клюве ухмыляющегося ворона, было бы эффектнее, соглашусь. Но на такие чудеса пока не хватает сил. Впрочем, у писателей другая магия, прислушайся. Разве не слышишь ты, как кто-то стучит клювом в окно, а в воздухе разливается пряный аромат старой бумаги? По спине пробегают мурашки, но тебе не страшно. Это приятный трепет ожидания, волнение перед чудесами странствия. Если не романтизировать традиционное значение таких посланий, не столь многое они собой представляют. Разве это подарок? Станет таковым, Только если твой безызвестный адресант однажды обретет всемирную славу, тогда и ты проснешься уже другим человеком. Письма можно будет продать музеям или сумасшедшим поклонникам, а детям с улыбкой рассказывать, что вон те самые герои хранят в себе частичку тебя. Знаю, быть бессмертным персонажем далеких историй ты не выбирал, но это я могу тебе подарить. Что касается момента настоящего, Хочу кое-что показать. То самое несуществующее на картах место, в которое замечательно удобно было бы иногда отправляться для теплых глубоких и искренних разговоров. Теперь смотри по сторонам внимательнее и крепче держись за мою руку. Чувствуешь, как земля под ногами чуть подрагивает и твердость стен ускользает куда-то вдаль? Все потому, что место это, конечно, находится на другой планете. Уж если в своем воображении я вольна сделать его любым, оно будет так далеко, насколько это вообще возможно. Планета небольшая, пустынная и непривередливая к законам физики. Предлагаю вовсе закрыть окошко настройки сложных параметров. Лучше посмотри, какой открывается вид. Россябь звезд и галактик совсем близко. Предоставлю твоему воображению дорисовать недостающие детали. Тебе ведь когда-то давно снилось это место. Кажется, хорошей мыслью расположиться на раскидистой ветке одиноко стоящего дерева на холме как раз для двоих и увлеченно болтать ногами в такт качанию листьев. Внизу, под нами, шелестит густая трава, напоминая с такой высоты перекаты темных волн. В странном мире мы живем. Если, желая поговорить о важном, не отвлекаясь, выныривая из суматохи неподходящих обстоятельств, Приходится выдумывать параллельные вселенные. И первых двенадцати часов хватит только, чтобы, привыкнув к звучанию наших голосов, обменяться первые тысячи слов, шаг за шагом выстраивая из них карту возможностей. А потом, легко спрыгну с дерева, пойдем навстречу приключениям, конечно. Каким? Если б я знала, это не была бы настолько интересная история для нас обоих. О, нет, ты не подумай. я никогда не стану в самом деле похищать тебя из твоей настоящей жизни не приближусь к ней даже ни не на шаг обещаю мне путнику блуждающему по иллюзорной границе я весна достаточно легких касаний гипотетической близости впрочем речь не обо мне в этот день кажется ты вполне счастлив и у тебя уже есть все но все таки все таки что ищет искатель Твое сегодняшнее путешествие еще не закончилось. Ты ступаешь за порог, проходишь несколько десятков шагов по скрипучему снегу и встречаешь мудрого магистра с проницательным, но добрым взглядом. Он похож на человека, которому можно доверять, за которым можно пойти куда угодно. Впрочем, на сегодня у него другие планы. Из морщинистых складок плаща он достает мешочек с костями. Изящный бросок определяет твою удачу И вот уже он соглашается подарить исполнение желаний. Ему не нужно спрашивать, и без слов известно, чего ты хочешь. Каждый ответ только дверь для новых вопросов. Все переплетено, все устроено еще сложнее и красивее, чем кажется. Я хочу, чтобы долгий путь никогда тебе не наскучил и каждый день разжигал новые искры любопытства, чтобы в каждом событии, связи причины следствий, Виделась верное направление, твердый шаг главной цели. А теперь возвращайся домой. Если волшебством слов можно создавать миры, строить мосты, исполнять желания и через километры обнимать я обнимаю тебя. Все будет хорошо. Да будет так. Марафон: Семь историй у костра. Садись поудобнее, путник. Ты наверняка устал. И дальше путь предстоит неблизкий. В котелке варится травяной чай шиповником, в полумраке, отблесков костра, лица новых знакомцев едва видны. Но эти лица добрые. В их глазах можно разглядеть озорные искорки любопытства. Они, лучшие слушатели, не осудят и не поднимут насмех, не будут, выспрашивать чекотливых подробностей, улыбнутся, когда нужно, и сочувственно опустят глаза». На ближайшую ночь это место, окруженное деревьями-стражами, наш общий дом. Первое. История, в которой ты опаздываешь. Смотри, я задаю тебе тему и самый простой способ развернуть историю вокруг нее – Взять первую, что вспомнится, или ту, которая привела к наиболее интересным последствиям, решать тебе. Но это не единственный способ. Может быть так, что, начав думать об опоздании, Ты поймешь, что рассказать хочется совсем другую историю. О привычках или случайностях, об удаче или ответственности не всегда стоит трактовать задание буквально. Ассоциации могут завести тебя далеко, но главное, чтобы история была ценна тебе. Тогда и читателю она покажется интересной. Самый сложный шаг, который ждет начинающего писателя — переход от привычных действий к новым навыкам. У тебя уже есть много инструментов, Осталось не лениться и начать ими пользоваться. А если, например, тема совсем не твоя, ты не опаздываешь вообще никогда. Что ж, почему бы не пофантазировать, а что было бы, если... Вторая история о настоящем путешествии. Настоящее путешествие — это не необязательная экспедиция по затерянным в океане островам. Им может быть поход с родителями в лес, когда у папы в рюкзаке термос со сладким чаем и бутербродами — а мама собирает клюкву, чтобы испечь пирог. Помни, важнее всего твои чувства. Они наполняют историю очарованием и смыслом. А где есть тёплые отношения и эмоции, там и образы, и сравнения легко придут. А если уж говорить о путешествиях, знаешь, за что я их люблю? Это ведь жизнь в миниатюре. Стоит только закрыть дверь дома и шагнуть навстречу новым местам, события начинают происходить с невероятной скоростью. За несколько дней путешествий удается обнаружить и почувствовать порой больше, чем за долгие месяцы в родной среде обитания. Путешествие гарантированно рождает историю. Если позволишь, я отдам тебе домашнее задание. Выходной день. Выберись куда-нибудь за город в одиночку. Исследуй, наблюдай запоминай. Кто знает, не вдохновит ли это тебя на новый рассказ. Третья История без права на ошибку. Сегодня немного сложнее. Тема звучит иначе, не как история об ошибке или история, в которой я ошибаюсь. Она вызывает вопросы, но вместе с этим своим драматическим звучанием отсылает к вполне конкретным образом, зашифрованным в памяти. Это мог бы быть триллер, но ну, или уж точно рассказ о чем то очень важном. Если же совсем не откликается, эту историю можно превратить в постразмышление о том, Какой утопией был бы мир, в котором люди бы никогда не ошибались? Или все таки антиутопией? Что если бы миром управляла безусловная точность, а ошибаться было бы попросту невозможно? Четвертое. История о том, как ты встретил свою любовь. На каждом онлайн-марафоне, впиши за гроши, я сталкиваюсь с одной проблемой. Придумывая задание, я переживаю не о том, понравится ли оно всем участникам или нет, Конечно же нет, и это нормально. Я боюсь, что будут люди, которые вообще не смогут его выполнить. «Как я встретил свою любовь» звучит довольно-таки невинно, лучше, чем «Как я развелась» или «Как я рожала третьего ребенка, что подразумевает вполне конкретный опыт. Однако кого-то это все равно может задеть. Кто-то, прочитав такое задание в неподходящем настроении, может сказать, что никакую любовь он никогда не встречал, и не о чем рассказывать. Что ж тут я снимаю себе ответственность. Писательство и любовь, на мой взгляд, вещи крепко-накрепко связанные. Любить ведь можно то, что делаешь, правда? Уверена, каждый найдет, о чем здесь рассказать. Пятое. История, в которой нет положительных героев. Задание предельно точное, а узкие рамки, с одной стороны, ограничивают выбор, с другой могут очень даже подстегнуть фантазию. Кстати, не старайся справиться с текстом побыстрее. Если слишком просто, это знак, что ты пока топчешься перед дверью на следующий уровень. Попробуй сделать так, как ты еще никогда не делал. Ты когда-нибудь ввел повествование от второго лица, применял в рассказе зеркальную композицию, писал так, чтобы каждое слово в предложении начиналось на следующую букву алфавита, пытался пересказать сюжет сна, думаю... К пятому дню тебе могло наскучить писать все тексты в одном и том же стиле, меняя лишь темы. Пусть сегодня будет день экспериментов. Шестая. История, в которой все получилось не так, как планировал герой. Спорим, если ты напишешь все семь историй в своем блоге, это наберет больше всего лайков, потому что люди любят драму, потому что о препятствиях и неожиданных трудностях читать интереснее всего — Ровно противоположная история, где герой задумывает некое предприятие, и дальше все идет как по маслу. Вышло бы самой скучной. Будет история со счастливым финалом или нет — решать тебе. Но если уж говорить о том, что пользуется наибольшей популярностью у аудитории, это испытания и приключения, которые все же заканчиваются хорошо. Предательства, которые делают героя сильнее, потери — которые приводят к более глобальным победам, потому что, как бы человеческое сердце не наслаждалось остротой интриг, в самой своей основе оно стремится к свету. Седьмая. История, которой на самом деле не было. Бывают истории, в которые трудно поверить. Реальные случаи, которые легко перепутать с выдумкой. «Не хочу учить тебя плохому», но иногда, наоборот, писателю приходится привирать. И оказывается, что... Если пишешь не фантастику, а вполне повседневные вещи, делать это без опоры на реальность трудно. В курсе по старителлингу, который я провожу в «Пиши за гроши», пару раз в год я всегда предлагаю участникам игру «Три истории». Суть в том, что нужно написать три небольшие истории, как будто из жизни, но только одна из них должна быть полностью выдуманной. А другие участники в чате угадывают, какая из историй ложь. И хотя ребята знакомы всего несколько дней, угадать обычно получается, потому что, оказывается, врать трудно. Автор выдает себя пропуском важных подробностей или, наоборот, чрезмерным уходом в детали. Получается, если даже взять три вероятных события, по одному лишь способу повествования можно отличить выдуманное от реально произошедшего. В этом задании можно схитрить, Взять за основу ложной истории правду, но немного подкорректировать ее, перетасовать факты. Но так ведь неинтересно, согласитесь? Сложный путь в том, чтобы выдумать историю от начала и до конца, но так, чтобы потенциальный читатель все же мог поверить, будто это произошло с тобой. Вот и все. Продолжай писать, даже когда закончится марафон, закончатся главы этой аудиокниги и твои собственные идеи. Истории, которые рассказывает жизнь, не заканчиваются никогда. Часть третья. Бойся и делай. Юлия Кожина. Писательство в рутине. Меня зовут Юля, мне 30 лет. У меня есть муж, четырехлетний сын, непростая работа в сфере IT, две крысы и попугай. А еще готовка, уборка и другие бытовые мелочи. Каждый день у нашей семьи похож на предыдущий. Ранний подъем, работа и детский сад, периодически совместные обеды, вечернее возвращение домой, ужин, личное время и сон. По выходным мы всей семьей встречаемся с друзьями, ездим к родственникам или проводим время втроем. Наша жизнь размерена, понятна и расписана по часам. Нам комфортно и привычно жить так, как живем. Мы такие же, как и тысячи семей. И, честно признаюсь, возможно, такая монотонность могла бы мне надоесть, если бы не одно «но». Я пишу. Вписывается ли писательство в мою жизнь? Еще как. Во многих фильмах, где упоминаются писатели, Очень популярен сюжет, где авторы вместе с семьей приезжают в какой-нибудь небольшой городок посреди леса, чтобы отвлечься от мирского и всего себя посвятить написанию новой книги. В зависимости от жанра, сценарии разыгрываются по-разному, но есть в них нечто общее. Как бы герой ни старался сконцентрироваться на книге, у него ничего не выходит. Вместо вдохновения писателя одолевает прокрастинация. Почему так получается? Почему, когда, казалось бы, есть все условия для плодотворной работы, вместо сотен листов нового шедевра автор смотрит на белый лист? Ответ очень прост. Это так не работает. Для того, чтобы написать хоть что-то, писателю нужны впечатления. Вокруг него должны происходить события, которые дадут толчок новым идеям. Конечно, можно бесконечно описывать оттенки весенней листвы, Но разве современному читателю будет это интересно? Мы живем в век постоянной занятости. Каждая наша минута должна приносить пользу. С развитием информационных технологий и социальных сетей времени на то, чтобы читать, остается так мало, что самым популярным жанром становится короткий рассказ. Но ведь написать его значительно сложнее, чем прочитать. Как же найти то самое время, когда у вас семья, работа, спорт и отдых? В этом на помощь приходит планирование и самодисциплина. Для того, чтобы начать писать, достаточно забыть всего одну фразу, жизненную установку, которую многие люди произносят практически ежедневно. «У меня нет времени». Есть, просто его нужно найти. Взять, к примеру, вечер. Чем вы любите заниматься на досуге? Читаете или смотрите сериалы? Решите для себя, сколько раз в неделю вы готовы этим пожертвовать? Важно научиться правильно расставлять приоритеты. Может быть, есть возможность успеть и посмотреть серию сериала и уделить час времени писательству. А если вы раз в неделю будете отказываться от просмотра кино, у вас уже появится дополнительные пару часов на писательство. А как насчет дороги на работу и обратно? Я знаю многих авторов, которые, если и не пишут тексты в общественном транспорте, то хотя бы накидывают идеи, У каждого из нас в кармане есть смартфоны, которые дают нам возможность получить доступ к заметкам в любой момент. Попробуйте составить режим дня. Подумайте, может быть, у вас есть время, когда вы действительно ничем не заняты. Зачастую бывает, что проблемы начинающих писателей вовсе не в нехватке времени. Многие мои знакомые не могут писать без одного важного явления. Имя ему «Дедлайн». Стоит только внести это ограничение, сразу видно результат. К назначенному сроку появляется текст, даже если совсем не было времени. Но и тут имеются свои сложности. Самому себе выставить дедлайн очень непросто. Эта проблема решаема. Нужны союзники. Те, кто, так же, как и вы, будет писать, те, кто так же, как и вы, будет скован временными рамками. Это могут быть ваши пишущие друзья. Это могут быть коллеги по цеху из сети. Это могут быть литературные конкурсы и марафоны, коих существует великое множество. Это может быть даже спор с ближними. Азарт подстегнет вас и поможет найти время и ресурсы, чтобы начать писать. Главное, запомните, вы не одиноки в своем стремлении начать писать. Но начнёте ли вы, зависит только от вас. Задание. После того, как вы нашли то самое время, которое без ущерба семье и здоровью готово потратить на писательство, осталось лишь использовать его по максимуму. И теперь первое, что вам нужно сделать, установить минимум. Я предлагаю вам три варианта, из которых вы можете выбрать любой. Главное — придерживаться его, не сдаваться и верить в свои силы. Вариант первый — время. Выставляем временные рамки. Дайте себе установку «Каждый день я буду писать по 10 минут». Неудобно каждый день? Пишите 2 или 3 дня. 10 минут — это мало? Пишите час. Вариант второй. Знаки. Выставляем ограничения по знакам. Это уже на порядок сложнее. Здесь я рекомендую все же оценить скорость своей машинописи опытным путем. Начните с одной тысячи знаков и понемногу Увеличивайте этот показатель ровно до тех пор, пока не возникнут сложности. Как только они появятся, отступайте на шаг назад и пишите столько символов, сколько вам далось легко. Наша задача — писать, а не страдать. Вариант третий — слова. Этот вариант из серии сложных. Ограничение по словам больше подойдет тем, кто готов уделить писательству действительно много времени. В этом случае... Лучше всего также опытным путем выбрать необходимое количество слов. Но не ставьте себе слишком простые задачи. Начните с 500. Если вам этот вариант покажется слишком сложным, лучше поставьте себе ограничение по знакам. Важно сразу оценить свои силы, а потом возвести свое решение в абсолют, делать именно так, как решили, по-честному и без обмана. Теперь вам осталось только сесть и начать. нет идей описывайте окружение вашей комнаты пишите дневник опишите ваши впечатления о каком нибудь даже самом незначительном событии дня ваша задача выполнить заданную норму сдаваться нельзя разговор о том что бояться нормально я убеждена в том что для комфортного и честного разговора нужно особое место чтобы был приглушенный свет накрытый стол с чем-то особенно вкусным, и чтобы из окна в комнату лился теплый фонарный свет. И меня печалит, что у нас, нашей команды, нет возможности так сделать. Мы не то что живем в разных городах, мы живем в разных частях страны, но у нас же есть воображение, а значит, возможно, все. Это был тёмный тихий вечер, мы собрались все вместе, чтобы обсудить то, что волнует каждого из нас. Выход нашей общей книги. «Дорогие, я широко улыбаюсь и поочередно смотрю на каждого из ребят. Осталось совсем немного, и книгу увидят читатели. Рассказывайте. Сложно было?» «Написание книги оказалось диалогом с внутренним критиком», — начала рассказ Катя. «Он мне заявлял, что я буду выглядеть глупой и некомпетентной в глазах читателей, потому что упрощаю текст почти до абсурда. Что редактор будет читать «Мой черновик и смеяться»?» что я увижу все эти плохие отзывы своих знакомых в духе «купила книгу», а там в первой же главе какой-то детский лепет, как будто я сам, сама этого не знаю, что примеры у меня дурацкие, а шутки не смешные, как первые мемы в 2022 -м. что я вообще не писатель и даже не автор, а так, какая-то малолетка с улицы, что я недостойна такого уровня публичности, и, знаешь, я бы не спорила с ним». Просто описала дальше и кайфовала от процесса каждой новой написанной главы и подрастающего количества знаков в гугл-доке. Если совсем дурнела от идеи собственной некомпетентности, изучала темы, в которых ориентируясь хуже, убеждалась, что разобралась и проговаривала себе: Объяснения сложных вещей простыми словами нужны людям. Книга обязательно кому-то подойдет. Нравится всем невозможно — А я достойна того, что имею, потому что могу это сделать. И видите, получилось. Прекрасно понимаю. Я то и дело сталкивалась с различными страхами. Боялась, что напишу какой-то бред, потому что жанр этой книги для меня совершенно непривычный. Думала, о, не слишком ли амбициозно не владеть жанром на должном уровне и сразу лезть в написание книги? Боялась, что напишу непонятно и неинтересно. что другие прочитают и скажут «Ересь», но все равно написала. Для меня это вызов самой себе. Глупо было бы его не принять. «А я ничего не боюсь», — смело заявила Клементина. «Мне не страшны ни критики, ни белый лист. Можешь мне не верить, можешь думать, что я охвастаюсь, только не спеши завидовать». Страх напоминает о важном. Страх чертит границы и позволяет очень ясно увидеть, в какую сторону идти. Или от чего бежать, ага. Если его нет, суёшься всюду, бродишь по миру, как непрекаянный, делаешь глупости. Ну, не страшно же. Из страха произрастает много полезных вещей. Забота о себе и своей безопасности, понимание значимости событий — это глубокое чувство, а отключив его, перестаешь прислушиваться к себе, летишь бездумно по самой поверхности, торопишься. Ладно. На самом деле есть кое-что, чего я по-настоящему боюсь. Я боюсь не успеть. Знаешь, вот это вечное чувство дедлайна за спиной. И нет ни страх не сдать свою часть книги в срок. Тут я уверена, что поддержкой и вера команды не даст такому случиться. Внутренний дедлайн — нечто куда более экзистенциальное. Я беспокоюсь, что пока пишу книгу, уделяю меньше времени друзьям, жонглированию и танцам. Не успеваю делать все, что хотелось бы, и поэтому злюсь. Боюсь, что могла бы в самом деле заняться чем-то другим, более значимым для моей дальнейшей судьбы. Чем? Да мало ли чем. Откуда я знаю? Боюсь, что выбрала не тот путь, и хобби не принесёт мне успеха. Стоило бы всерьез карьерой заняться. Боюсь пропустить, проглядеть важный жизненный поворот и не оказаться в нужное время в нужном месте». В квартире все часы спешат, специально, чтобы я меньше опаздывала. Но я опаздываю все равно, потому что в моей голове время растягивается, иногда я искренне верю, что в один момент могу уместить столько всего, столько разных дел, а потом сверяю часы с реальностью и не успеваю. Боюсь, что не успеваю жить. Но ну, теперь у нас будет книга. Книга это ведь нечто вневременное, тебе не кажется? Совершенно так. Мы оставляем след в истории, а одно это уже заставляет двигаться вперед. А что насчет тебя, Юлий? Какие страхи одолевали тебя? Банальные, что я не смогу написать. А если напишу, то все это будет не то, когда за работу возьмется редактор. Или когда мы будем совмещать все части. На самом деле сильных переживаний нет. Ни разу не писал книгу, но понимаю, что здесь работают те же самые принципы, что и везде. Главное — делать, а там что-нибудь точно получится. Плюс надо отбросить стеснение, неуверенность, что я не могу ничего дать полезного. Но справиться со всеми переживаниями удалось, верно? Как по мне, это самое главное. А вообще часто чего-то боялись в прошлом, в самом начале своего творческого пути? — О, это логично следует из моего первого ответа, — снова вступила в разговор Катя. Я боюсь показаться глупой и быть отвергнутой. Причем не только в текстах, вообще по жизни. Потому мне долго было сложно публиковать рассказы на страничке с настоящим именем. Я представляла, как никто их не лайкнет, как надо мной будут смеяться, потому что пишу никому не нужный бред, и ничего не показывала реальным знакомым. Я чувствовала себя маленькой и туповатой, а авторы, которые уже публиковали тексты, казались недосягаемо большими и крутыми. Но потребность в творчестве не иссякла, потому я создала отдельную страницу для самовыражения. Так появился псевдоним «Бременская». ты все рассказы под этой фамилией, потому что у «Бременской» есть читатели, а изначально это все было только от страха и желания спрятаться. Получила критику и в домик. А потом я, наверное, подросла и поняла, что от взрослых опытных авторов меня отличает не возраст, и не наличие отсутствия отсутствие особого дара, а количество проделанной работы. После очень разных отзывов на конкурсах, почти сотни успешных и проваленных тестовых заданий на написание текстов, множество рекламных постов обо всем подряд и постоянных проверок жизни, могу ли я показать себя? Уверенно говорю «да». Иногда я ошибаюсь и выгляжу глупо. Да, меня это бесит. Я долго помню такие моменты, и расстраиваюсь. Но если посмотреть рационально, оказывается, что на одну неудачу приходится несколько успехов. А значит, нужно пробовать снова. Фу, какая банальность. После этого я точно буду выглядеть глупо. Но ведь правда же. Юли? У меня писательский путь короткий. Я даже испугаться толком не успел. Но кое-что все же помню. Первый страх начать. В голове крутишь идеальные сюжеты, формулировки, И так страшно столкнуться с реальностью, написать первое предложение и узнать, что это никуда не годится, что ты не так себе все представлял. Второй. Страх критики. Страх вообще того, что кто-то читает твой текст. А вдруг там ошибки? А вдруг не смешно там, где должно быть смешно и прочее? Третий. Представляешь картину того, как ты знаменитый, классный, подписываешь книги и понимаешь, что, чтобы этого достичь, надо писать, писать, писать и писать. И вот это порой бывает больно, сложно и неохота. Я поначалу совсем не боялась, прямо как Клем. А вот со временем опасений становилось все больше. И хоть удавалось с ними бороться, честно признаюсь, зачастую появляются новые. Это как замкнутый круг. Перестаю бояться критики, появляется синдром самозванца, Начинаю верить в себя и свои силы, здравствуй, боязнь белого листа. Потом возникает перерыв в писательстве и снова начинаю переживать из-за каждого неодобрительного слова. Но я давно решила, что никакие страхи не станут непреодолимой преградой на моем творческом пути. Я хочу писать, а значит, я должна научиться справляться со своими страхами. И я знаю, как помочь с этим другим. «Я боюсь критики». Приводя литературные марафоны для начинающих авторов, я постоянно сталкиваюсь с неуверенностью и страхами начинающих писателей. Это, естественно, для тех, кто только ступил на путь написания прозы. Все волнения можно объединить одной фразой «Я боюсь публиковаться». Но стоит расспросить авторов подробнее, легко можно понять, что за страхом публикаций Лежат более глубокие конкретные страхи, к примеру, боязнь критики. Этот страх понятен. Сомневаюсь, что есть такие люди, которым будет приятно, когда их работу, созданную с трудом и старанием, смешивают с грязью. Но нужно понять одну простую истину. Всем не угодишь. И это, если не брать в расчет хейтеров, которые в принципе находятся в сети только для того, чтобы кого-то оскорбить или унизить. Расскажу одну историю. Однажды под одним из моих рассказов, не самый лучший и довольно противоречивый, оставили комментарий отвратное чтиво. Конечно, читать такое было крайне неприятно. Я естественно расстроилась и разозлилась. Сначала мне хотелось тут же написать обидчику: "Да что вы понимаете? Напишите сами, а потом судите других" и тому подобное. Но разве это достойный выход из назревающего в моей душе конфликта? Я глубоко вздохнула и решила ничего не писать. Гордо отмолчаться показалось мне верным решением. Но злость, обида и негодование тем временем накапливались. Далее я решила поставить лайк. Пусть комментатор думает, что я смеюсь над его словами. Но не поставила. Мне же не смешно. Мне обидно, потому что текст сам по себе хорош. Просто тема выбрана скандальная. Потом я решила написать что-то умное, заговыристое, что то такое чтобы комментирующему непременно стало стыдно за столь резкое высказывание но подумала а если не станет что если человек решит начать со мной спорить и ругаться я ведь не люблю и не очень то умею это делать и какое я тогда впечатление о себе оставлю так что и эту идею я тоже отмела в итоге я написала всего четыре слова спасибо за ваше мнение а что еще тут скажешь как показывает опыт Вежливость и отсутствие фраз для поддержания дальнейшей дискуссии наиболее быстро способны умерить пыл собеседника. Однажды писали угрозы в личку, что меня проклянут за написанное. И, честно скажу, я долго и сильно переживала. Со временем все это выветрилось из головы и стало легче. Теперь я снова пишу и снова публикуюсь. Нормально, что осадок от негативных комментариев намного дольше остается с нами, чем радость от похвалы. Самое сложное — научиться отпускать этот негатив. Зачастую писателей, вне зависимости от опыта, оскорбляет жесткая критика. И это, если говорить на чистоту, крайне вредная реакция. Именно в жестких комментариях можно найти максимально много полезного для себя. Важно научиться отпускать свои чувства, не думать о том, что вас хотят обидеть. Может быть, критик действительно хочет как лучше, раз уж потратил время на то, чтобы высказать свое видение. Научитесь отделять зерна от плевел. Вчитывайтесь в слова критикующего. Как знать, может быть, его мнение поможет вам взглянуть на свой текст иначе и сделать его лучше? Задание. Первое. Научиться критиковать самому. Чтобы научиться адекватно воспринимать критику, необходимо научиться самому ее давать. Сделать это непросто, но научить можно всему. Достаточно запомнить несколько правил следовать им. Первое. Правильная критика строится на правиле «плюс-минус-плюс», то есть оценивать чью-то работу, нужно говорить не только о том, что, по вашему мнению, вышло плохо, но и подмечать удачные моменты. Отнеситесь к этому делу с позитивом, ведь главная задача критики — помочь автору стать лучше. Чередуйте похвалу и советы по улучшению. Тогда человек, которому вы даёте обратную связь, не станет за лицей обижаться. Второе. Старайтесь избегать таких слов, как «ошибка», «исправить», «плохо», «неинтересно». Намного полезнее будут слова, подобные «добавить», «изменить», «непонятно», недочет. Старайтесь быть вежливыми и доброжелательными. но ни в коем случае не нахваливайте то, что на самом деле написано недостаточно хорошо. Третье. Закончите на позитивной ноте. Писателю, который обратился за критикой, необходима поддержка. Завершите обратную связь утешительными словами. Фразы наподобие «У тебя обязательно все получится, и я верю в тебя» отлично справиться с этой ролью. Четвёртое. И не забывайте еще вот о чем. Особенно хороша та критика, о которой попросили. А теперь предложите кому-то из своих знакомых писателей вашу помощь. У всех авторов есть работы, которые внушают опаски и требуют доработки. Попробуйте написать развернутую критику к тексту, который вам дали. Не забывайте следовать описанным выше правилам, и тогда результат станет полезным для вас и того, кому вы помогли. Второе. Попросить кого-то вас покритиковать. За критикой ваш адрес можно обратиться к тому же автору, которому вы давали обратную связь. Попросите автора оценить вашу работу. Для лучшего результата можно сообщить ему о том, какой именно критики вы ждете. Вас интересует стилистика, сюжет, проработка персонажей или диалогов? Если критикующий будет знать, на что обращать наибольшее внимание, Пользы от его оценки будет значительно больше. Когда же вы получите ответ, не спешите читать и возмущаться. Проработайте каждую фразу критикующего. Ищите максимальную объективную информацию. Сравнивайте отзыв с вашим текстом и попробуйте взглянуть на свою работу со стороны. Эмоции — ваш главный враг на пути правильного восприятия критики. Будьте честны с собой. И тогда ваши произведения станут намного качественнее. Всё получится. Я боюсь того, что скажут близкие. Мне было 16 лет, когда я впервые решилась показать свой рассказ маме. Честно признаюсь, работа была слабой, наивной и щедро приправленной метафорами из любимых песен. Сейчас я понимаю, что никакой художественной ценности в нём нет, Но ну, тогда этот рассказ казался мне совершенством. Ну еще бы. Он был крупнее предыдущих, в нем были логичный сюжет и все, как полагается, завязка, кульминация, развязка, трагичная любовь, точнее, что-то на нее похожее. И вот я, воодушевленная скорым признанием ближайшего человека, вся в фантазиях, об овациях и восторгах, преподношу маме блокнот с рукописным шедевром. Она бросает все дела и читает. А меня бросает то в жар, то в холод, я вся издергалась в кресле. И вот долгожданный момент. Мама отрывает глаза от блокнота, поднимает брови и изрекает. «Ну, интересно, а что значит эта фраза?» и указывает пальцем на странице. Естественно, я была оскорблена, а где же восторги? Я ждала совсем не этого. Я пустилась в объяснение, обсуждения, старалась всеми силами защитить свое детище. ровно до тех пор, пока мой двухлетний брат не заплакал, и мама не поспешила ему на выручку. Какие выводы я вынесла из этой ситуации, когда была подростком? Первый. Меня не понимают. Второй. Мама не в состоянии разглядеть истинный талант. Третий. Больше не показывать маме мои рассказы. Какие выводы я делаю из этого сейчас? Первый. Мама, предпочитающая классику, не входит в мою целевую аудиторию. Второй. Не нужно заставлять уставшего человека читать прямо сейчас. Третий. Все имеют право на собственное мнение. Я действительно много лет не показывала родителям то, что я пишу, но я продолжила писать. Оценка, которая мне показалась недостаточно высокой, никак не повлияла на мое желание продолжать творить. И за это решение я себя уважаю. И также бесконечно уважаю маму, которая не сказала мне, что рассказ ужасен, и она ничего не поняла. Она не запретила мне заниматься ерундой и не отправила делать уроки. Спасибо ей за это. И за то, что спустя 10 с лишним лет мама стала одной из самых преданных моих читательниц. Но бывают случаи, когда родительские взгляды на корню обрубают стремления начинающих авторов. У меня есть один знакомый, чья семья категорически против писательства. На их взгляд, это пустая трата времени, сил и денег, если речь идет о платных обучающих курсах или книг пособий. И я могу их понять. Они хотят для своего ребенка лучшего, но забывают, что лучшее, что могут дать, — это понимание и поддержка. Буду откровенной, мне жаль их ребенка. Скорее всего, он чувствует себя покинутым и, возможно, даже преданным. К сожалению, такие ситуации не редкость, но с ними можно и нужно справляться. Я не психолог, чтобы давать вам прямые советы о том, как нужно поступить. Я просто хочу вам сказать, что любые взаимоотношения можно наладить. Важно только найти компромисс. И никогда не забывайте о том, что ваши родители любят вас и хотят, чтобы вы были счастливы. Не забывайте о том, что родители имеют право не разделять ваши увлечения. ровно как и вы имеете право на собственное мнение. Если все же вступите в диалог с родителями по поводу вашего увлечения писательством, попробуйте не испортить отношения. Поймите, что ваши близкие во многом правы. Чтобы они не поставили в противовес вашему увлечению, учёбу, работу, семью — все это правильно поставить на ступень выше, чем писательство. Если вы будете жить полноценной жизнью, у вас как минимум будет больше идей для творчества. Все известные русские классики имели за спиной намного больше, чем сотни написанных произведений. Учтите пожелания ваших близких, но не отказывайтесь от своей мечты. Как знать, может быть, в будущем, когда вы добьетесь успеха на писательском поприще, мнение родителей изменится? Главное, не теряйте с ними связь. Ваши родные — самое главное, что у вас есть. Есть у меня одна знакомая писательница, назовем ее Маруся. Так вот она пишет романтическое фэнтези. И проблема Маруси вовсе не в том, как придумать новую вселенную для новой книги, а в ревности. Муж ревнует ее героям романов. Я не возьмусь судить о том, почему это происходит. Возможно, писательница поставила свое творчество на первое место и недостаточно времени уделяет семье. Может быть, ее муж не готов принять ее увлечение и считает подобное чем-то зазорным, но я точно знаю, что выход есть. Им обоим будет легче принять писательскую жизнь Маруси, если она, к примеру, попробует написать что-то, что придется по вкусу ее супругу, а он, в свою очередь, пойдет на то, чтобы прочитать ее произведение и постараться понять. Я искренне верю, что Марусина семья преодолеет преграду непонимания и, может быть, они даже напишут что-то вместе. Задание. Напишите письмо. «Письмо тому, кто вам дорог». Расскажите о своих чувствах, выразите благодарность этому человеку за все, что он для вас сделал, и обязательно расскажите ему о том, как важно для вас писательство. Вылейте свои чувства на бумагу. Расскажите, что вам больно, страшно и обидно, что он не принимает вас таким, какой вы есть, но все равно ваши чувства не меняются. Что вы любите родного человека со всеми его увлечениями и привычками, и будете любить его, несмотря ни на что. Что дальше делать с этим письмом? Все, что решите. Можете порвать, сжечь, спрятать, поставить в рамку. Самые смелые могут попробовать даже отдать адресату. Главное — проработать проблему с самим собой и понять, что для вас на самом деле важно. «Я боюсь того, что ничего не выйдет». Прежде чем начать, хочу напомнить одну хорошо известную вам фразу «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Эту фразу повторяли многие известные люди, но хотелось бы, чтобы вы запомнили именно ту, которую дополнил русский писатель Алексей Толстой. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», хотя это и есть его основная ошибка. «У меня все равно ничего не выйдет, как всегда начну и брошу. Будет неинтересно, никто не станет это читать». Я не смогу придумать ничего нового, Все уже давным-давно написано. Я напишу ерунду и буду выглядеть глупо. Думаю, вы можете сами продолжить этот список. У каждого из нас есть оправдание тому, почему мы ничего не делаем. А все потому, что мы боимся провала. Этот страх является одним из самых серьезных писательских блоков. Его ужас в том, что он может настигнуть писателя вне зависимости от того, как долго он пишет, начать бояться провалиться или сделать что-то недостаточно хорошо, может кто угодно и когда угодно. Для тех, кто только начинает писать, причиной может быть отсутствие положительных результатов. А для тех, кто имеет опыт, причиной могут стать и прошлые победы. Попробуем разобраться подробнее. Любава хочет написать свой первый рассказ. У нее в голове созрели идеи и сюжет, есть несколько продуманных персонажей, но она его не пишет. Сегодня она думает, «Кажется, концовка выглядит нелепо. Вчера рассуждала, вроде бы я это уже где-то видела, а неделю назад она решила, что ее персонажи плоские и не имеют мотивации. Являются ли ее опасения причиной не писать рассказ? Естественно, нет. Так что же делать Любави? Как решиться на то, чтобы написать несовершенную вещь? Все очень просто. Она должна разрешить себе написать плохой рассказ». Даже если его конец будет нелогичен, герои будут общаться картонными фразами. Любого вступит на этот путь, и это самое главное, творчество это не то, что дается всем каждому с самого начала. Творчество это дорога, на которую надо ступить. По пути можно оступиться, заблудиться, повернуть не туда, но всегда есть возможность снова встать на ноги или вернуться назад. Каждый наш писательский промах дает нам возможность стать лучше. научиться чему-то новому и сделать выводы. Главное — дать себе это право на ошибку. Что же насчет тех, кто уже познал успех? Публикации и победы в конкурсах завышают наши требования к самим себе, и допустить ошибку становится все сложнее. Если я напишу плохо, мои читатели отвернутся от меня. Плохая работа скажется на моей репутации. Я разочаруюсь в себе, если напишу что-то плохое. Я скажу вам «нет», «нет» и еще раз «нет». Ни одна из этих причин никогда не станет настолько достойной, чтобы из-за нее перестать писать. Разве есть хоть один писатель, который всегда пишет идеально? У каждого автора бывают взлеты и падения, кризисы и периоды прокрастинации. Но все великие писатели преодолевали это и двигались дальше. Так что же мешает вам разрешить себе совершить ошибку, а потом отправиться в дальнейший творческий путь? Лишь пустые отговорки. Сконцентрируйтесь на процессе и научитесь меньше внимания уделять результатам. Тогда вы обязательно станете настоящим писателем, и никакие провалы не смогут сбить вас с пути. Задание. Настало время написать плохой текст. По-настоящему плохой. С сомнительным сюжетом, грамматическими ошибками, персонажами, подозрительно похожими на Мэри Сью, и со злодеем, который злой, потому что злой. Мэри Сью или Марти Стю для героев мужского пола, архетип персонажа, наделенный автором гипертрофированными, нереалистичными достоинствами, способностями, внешностью и везением. Материал из Википедии. Или даже вообще без злодея. Пусть все будет ванильно-шоколадно. А теперь просто сделайте это. Начните писать со слов «Короче, дело было так. Пишите то, что первое приходит в голову». Не справляйте опечатки, забудьте про запятые. Используйте все литературные клише, которые знаете. Посмейтесь над собой. Отпустите свою фантазию и законы логики. В процессе вы поймете, что написать действительно плохой текст намного сложнее, чем кажется. Но не сдавайтесь. Сегодня наша цель — пробить пол, заставить себя стыдиться того, что вы написали. Готово? Перечитайте это. Как бы ни было больно, Прочитать написанное нужно не менее трех раз. А теперь важно понять, что все, что вы напишете дальше, будет значительно лучше того, что вы сейчас написали. У вас в руках ваш худший текст, хуже не будет. Дальше только вперед, к новым вершинам бояться уже нечего. Я боюсь, что начну и брошу. Открою вам страшную тайну. Нет ничего плохого в том, чтобы бросить идею, пришедшую вам в голову. Мало того, если перед вами стоит задача написать текст на заданную тему, отмести первые пару мыслей, лучшее, что вы можете сделать. Очень редко первая задумка оказывается будущим шедевром. Часто выходит, что она оказывается самой логичной, простой, и что самое обидное уже кем-то со всех сторон исписанной. Так что запомните раз и навсегда. Есть идеи, которые можно и нужно бросить. Теперь рассмотрим другую ситуацию. Что делать, если возникло желание бросить рассказ, повесть, роман, над которым вы работаете уже какое-то время? Тут нужно взглянуть на ситуацию иначе и понять, почему это происходит. Вариантов несколько. Первый. Вы не находите времени или желание продолжить работу. Проще говоря, вы не пишете, потому что лень. Это та причина, которая совершенно непростительна, если вы хотите довести дело до конца. Второй. Ваша история перестала быть вам интересной. Тут бывают разные ситуации. История банально надоела или причины кроются в самом сюжете. Возможно, если вы пишете историю давно, ваша изначальная задумка нуждается в переработке. Бросить такую историю можно. Но можно и взглянуть на нее под новым углом, переиначить и написать не так, как задумывалось раньше. В том случае, если история действительно надоела, Хорошим выходом будет временно отвлечься и заняться написанием чего-то стороннего. Если вы пишете рассказ в жанре детектив, почему бы не попробовать написать сказку? Это здорово переключит ваш мозг и подарит вам ресурсы для завершения первой задумки. Третий. Усталость. Зачастую текст не пишется из-за обычной усталости. Эта нейросеть может работать бесконечно. Человек, к сожалению, на это не способен. В таком случае писательство лучше не бросать, А отложить на неопределенный срок до того момента, когда ваши силы восполнятся. Четвертый. Объем работы кажется слишком большим. Часто случается такое, что вы смотрите на написанный текст и приходите в ужас от того, как много еще нужно написать, от того сесть за написание особенно крупной формы, будь то повесть или роман, становится еще сложнее. В этом случае есть смысл разделить вашу большую задачу на много маленьких. Напишите себе план произведения. Это поможет вам понять, что работы, хоть и много, но она вполне выполнима, если выполнять ее поэтапно. Пятый. Не хватает поддержки. Писательство, казалось бы, совсем не командная работа. Лишь в том случае, если вы пишете что-то в соавторстве, с вами все время будет кто-то рядом. И многим начинающим авторам не хватает поддержки в том, что они делают. Но и это очень легко решаемо. Сейчас в эпоху социальных сетей, Есть огромное множество писательских сообществ, где легко найти компанию таких же, как и вы. Для писателей регулярно проводятся марафоны и курсы, которые помогают не только найти единомышленников, но и научиться чему-то новому. Шестой. Не хватает мотивации. Заручиться мотивацией также довольно просто, вступив в какой-нибудь литературный марафон. Помимо дедлайнов, это вызов самому себе дойти до конца выполнить все задания и написать норму знаков. Также мотивацию можно назначить себе самому. К примеру, полноценный выходной от писательства или торт, по кусочку которого вы будете съедать после написания каждой главы. Вы тот человек, который лучше всего себя знает, и только вы можете по-настоящему себя замотивировать. Задание. Давайте все же попробуем составить план. Как показывает практика, Он помогает большинству начинающих писателей, у которых обнаруживаются проблемы с самоконтролем. Для начала напишем очень краткий план. Если вы пишете роман, то начать можно с плана частей. Кратко, в паре предложений обозначьте, что в них будет происходить. Далее, пишем план каждой части, иначе говоря, прописываем главы. Если вы пишете повесть, то начать лучше всего именно отсюда. Тут можно быть немного подробнее. Но если у вас получается краткий пересказ, вовремя тормозите себя. Прописывать главы детально пока не нужно. И, наконец, приступаем к детальному плану. Тут нужно написать подробный пересказ вашего произведения. Идем по порядку, от абзаца к абзацу. Представьте себя в школе на уроке литературы. Подобный вид работы там довольно часто практикуется. Если вы пишете рассказ, то начать и закончить можно этим пунктом. Когда ваш план будет готов, вам останется только написать роман, повесть, рассказ, следуя плану. Главное помнить, что менять план в процессе работы естественно. Конечно же, у вас будут появляться новые идеи уже в процессе. Изменяйте план с учетом новых деталей и двигайтесь вперед. И ни в коем случае не забывайте поощрять себя за проделанную работу. «Я боюсь белого листа». Знакома ли вам ситуация, когда вы, придумав очередную идею, готовые сесть за написание нового текста, полные энтузиазма и предвкушающие очередное путешествие вместе с вашими героями, садитесь за стол и… не можете написать ни строчки. Казалось бы, все, что вам нужно перед вами. Монитор компьютера, блокнот или тетрадь, идея, сюжет, даже вдохновение. Но ваша рука бездумно чертит полоски на полях или глаза считают подмигивание курсора. Отличная идея медленно уплывает от вас все дальше и машет на прощание тем самым белым листом, который не наполняется даже ее слезами. В итоге, потратив внушительное время на попытки привести мысли в порядок, на смахивание пыли и лицезрение потолка, вы бросаете это гиблое дело и откладываете написание текста на «потом». Из работы — В гамму к вашей неудовлетворенности добавляется чувство вины и собственной ничтожности, и вы благополучно закапываете себя в яму негативных эмоций. Всё вышесказанное — проявление синдрома белого листа. Явление частое, всеми творческими людьми познанное, но оттого не менее противное. Оно знакомо всем, и тем, кто только начинает писательский путь, и тем, кто уже давно стал всемирно известным писателем. То, что вы не можете начать писать, вовсе не значит, что у вас не хватает таланта, мыслей или сил. Ступор из-за белого листа может возникнуть на почве любого из записанных в предыдущих главах страхов. Поэтому, чтобы побороть страх белого листа, можно начать именно с проработки своих переживаний. И писать начнете, и от ступора постепенно избавитесь. Либо, если ваши страхи не так глубины, можно просто оставить себя в покое, и начать писать то, что планировали изначально. Главное — найти подход к белому листу и нарушить уже его кристальную белизну. Нужно понять, что писательство схоже с работой или учебой. Вспомните, как сложно втянуться в активную деятельность после долгих выходных или отпуска. Но вы же все равно начинаете делать то, что должны. И все потому, что выработали в себе привычку. Потому что вы знакомым маршрутом приходите на рабочее место, Совершайте какие-то действия, заваривайте кофе или наводите порядок на рабочем столе, здоровайтесь с коллегами и в конце концов приступаете к работе. Ваш мозг знает, что его ждет, и это помогает ему настроиться на работу и забыть об отдыхе. Писательство работает так же. Придумайте себе ритуал, выполняйте его каждый раз, когда соберетесь переносить мысли на бумагу, и страх белого листа станет одолевать вас все реже. Но что же делать прямо сейчас, когда ритуал соблюден, ворд открыт, а текст от чего-то не пишется? Я отвечу вам. Пора испортить этот противный чистый лист. Многие мои знакомые писатели советуют начать писать с какой-то крепкой матерной фразы. Волшебным образом все написанное после нее пишется будто легче, как по накатанной. Естественно, фразу с обсценной лексикой потом необходимо будет удалить. Бывают случаи, к примеру, со мной такое происходит довольно регулярно, когда лист уже запачкан, я уже начала писать, но первое предложение приводит меня в ужас. Оно кривое, совершенно не подходит к задуманной мною атмосфере, в голове звучало «лучше» и тому подобное, и потому я снова и снова его переписываю. Такая ситуация также крайне неприятна, потому что полезного действия в итоге никакого. Решается проблема с первым предложением — Тоже довольно просто. Можно начать писать не сначала. Я обычно переключаюсь на какую-нибудь яркую сцену или диалог, а после возвращаюсь к началу. Уже расписавшись, придумывать первое предложение оказывается легче. Важно понять, что начало вашего произведения должно быть хорошим. В него действительно нужно вложить много сил, чтобы захватить читателя и не дать ему бросить ваш текст после первой же тысячи символов. Но также важно то, что оно не станет идеальным сразу же. Позвольте себе поработать над ним попозже. Начните работу с фраз, которые потом удалите. Не забывайте, что первый черновик — это первый черновик. Прогоните своего внутреннего перфекциониста и просто позвольте себе писать. Начните с фразы, которая избавит вас от ощущения серьезности ситуации. Короче, дело было так. Рассмешите себя. Опа. А теперь к делу. Расскажите историю лучшему другу. «Даша, мне такое в голову пришло». Пишите. И не позволяйте каким-то там страхом управлять собой. Упражнение. Самое лучшее средство от синдрома белого листа — писать несмотря ни на что. Хороший помощник в этом деле — фрирайтинг. Николай Васильевич Гоголь в своих письмах часто советовал этот метод тем, кто не мог начать писать. Его суть в том, чтобы в течение 10 минут Машинально и не концентрируясь ни на чем писать все, что придет в голову. Если все ваши мысли последнее время сконцентрированы на какой-то конкретной идее, есть большая вероятность, что во время фрирайтинга к вам придет та самая мысль, которой вам не хватало. Если вам сложно писать все подряд, вспомните школьные годы. Каждый год учащимся задают сочинения на тему, как я провел лето. Воспользуйтесь их опытом. Вы можете рассказать о своих планах на неделю, о каком-то произошедшем событии, о том, что видите вокруг себя, о том, что чувствуете. Главное — заполнить ненавистный белый лист текстом. И научиться делать это регулярно, чтобы писательский ступор настигал вас всё реже. Меня захватил синдром самозванца. Синдром самозванца — не медицинский термин, а набор переживаний и сомнений человека, основанные на ощущении, что все, чего он добился, не заслуживает ни успеха, ни признания, ни похвалы. Часто те, кто подвержены этому синдрому, готовы списать весь с трудом достигнутый результат на удачное стечение обстоятельств или удачу, и никак не на собственные достижения. В малой или большей степени этому феномену подвержены практически все. У меня есть много знакомых писателей, которые регулярно принижают свои заслуги. Они делятся на две категории. Те, кто переживают, что недостаточно хороши в своих глазах по сравнению с мнением читателей, но способные с этим спокойно существовать, и те, кто впадает в крайность, активно унижая собственные тексты и ни при каких условиях не признающие ни свой талант, ни свои заслуги. В первом случае специально что-то делать с переживаниями нет необходимости. Они свойственны каждому из нас, и их причины — в характере человека. Возможно, это проявление скромности, робости или сдержанности, и, если волнения не заставляют вас зацикливаться на ощущение собственной незначительности, достаточно переждать этот период. Во втором случае проблема сама не уйдет. Писатель с синдромом самозванца всегда стремится стать лучше других, написать больше текстов, выиграть больше конкурсов, издать больше книг. Скорее всего... В школе этот автор был отличником. Желание быть лучшим следует за ним из самого детства. Но по мере взросления только увеличивается. Вокруг всегда есть люди успешнее и талантливее. К сожалению, тот, кто подвержен синдрому самозванца, приходит к выводу, что он недостаточно хорош и становится излишне самокритичен. Потребность быть лучшим во взрослой жизни у него не уходит, а заставляет требовать от себя невозможного и стремиться к несуществующему идеалу, и даже если ему удается добиться какого-то успеха, он не чувствует от этого удовлетворения. Писателя преследует мысль, что похвала и признание не заслужены. Вина за успех становится его постоянным спутником. Чувство, что он обманщик, превращается в норму, а поверить словам окружающих о том, что он молодец и сам всего добился, становится невозможно. В итоге писатель загоняет себя в замкнутый круг самозванца и не может из него выбраться. Первое. Страх, что не выйдет написать что-то достаточно хорошо. Второе. Избыточные, выматывающие усилия. Третье. Выгорание и брошенный текст или успех, но агрессивная критика собственных достижений. Четвертое. Одобрение и поддержка окружающих, но тревожные мысли о собственном мнимом обмане. Пятое. Увеличение уровня тревожности и страха потерпеть неудачу. Шестое. Новая, еще более пугающая цель. Так как же бороться с синдромом самозванца? Есть ли возможность разорвать цикл страха и неуверенности в себе? Я скажу вам «да». Нужно лишь обернуть ситуацию в свою пользу. Поймите, что страх неудачи и разоблачения может сыграть вам на руку. Он не даст вам перестать развиваться в вашей области, он будет постоянно двигать вас вперед к новым и новым вершинам. Вы будете все ближе и ближе к совершенству, главное лишь… научиться управлять своими эмоциями и начать, наконец, ценить себя и свои заслуги. Поймите, то, что вышло из-под вашего пера, только ваше. Каждое слово похвалы, каждая победа в конкурсе, каждый текст, разобранный на цитаты, — ваш успех. И вам придется с ним жить, если вы хотите продолжить писать. Задание. Для выполнения этого упражнения нам понадобится лист формата А4, Две ручки, стандартная черная или синяя, и яркая, желательно вашего любимого цвета, и рамка того же формата, что и лист. Вспомните свою самую последнюю победу на данном этапе творческого пути. Вспомнили? А теперь подумайте, какие чувства вы испытываете, когда думаете о своей победе. Испытываете ли вы неудовлетворение или стыд за незаслуженный успех? Чего больше в ваших воспоминаниях, негатива или позитива? Если счастливых чувств больше, на листе можно нарисовать котика, поместить картину в рамку и повесить на стену. Но если же все наоборот, тогда будем двигаться по пунктам. Первый. Распишите синей-черной ручкой все факторы, которые повлияли на вашу победу. Например, ежедневные три часа непрерывного письма, десятки часов кропотливой вычетки, регулярная поддержка близких, отличный кофе из ближайшего кафе и тому подобное. Второй. Возьмите яркую ручку и напишите сверху листа «Победа-100%». Третий. Внимательно посмотрите на указанные факторы, оцените их, а потом разделите свои 100% на каждый из пунктов, учитывая их реальное влияние на победу. Четвертый. Ответьте на вопрос. Действительно ли удачное стечение обстоятельств и кофе стали причиной вашего успеха? Я думаю, каждый из вас — Способен заметить, что решающим критерием все же являются ваши старания и упорство. Пятый. Вставьте лист в рамку и поместите ее там, где при каждом приступе самозванца сможете ее увидеть и снова понять, что причина вашего успеха вы сами. Я на грани творческого выгорания. Апатия, раздражительность, истощенность, усталость — Нежелание заниматься творчеством, которое совсем недавно приносило только радость, тоска и грусть. Знакомо? Сожалею. Но все это — признаки творческого выгорания. Это самое опасное явление, с которым может столкнуться автор, потому что если вовремя его не распознать, то можно никогда больше не вернуться к писательству. Помимо нежелания приступать к работе, в писателе копятся ощущение собственной никчемности. Вопросы типа «что со мной не так?» порождают моральную усталость, которая вкупе с нехваткой сил способна даже довести человека до депрессии. Чаще всего выгорание начинается со стресса. Сложности на работе, конфликты в семье, неудачи в творчестве — все это заставляет нас переживать и быстрее утомляться. Но при этом первым признаком приближения творческого выгорания является вовсе не нежелание писать. Все начинается с повышенной вовлеченности в процесс творчества. Писатель стремится писать все больше, испытывает воодушевление и зачастую реализует себя в различных видах творчества, но в итоге вся его вовлеченность сводится к одному занятию. При этом в это дело он вкладывает намного больше ресурсов, чем он фактически владеет, чтобы достичь максимального результата. Следом за вовлеченностью наступает стадия усталости. Чрезмерное старание рано или поздно дает о себе знать, силы организма исчерпываются И автор начинает чувствовать усталость, раздражение, сонливость. Творческая деятельность начинает восприниматься как рутина, от отчего быстро надоедает и приносит все меньше удовлетворения. Далее следует истощение. На этом этапе автор совершенно не испытывает вовлечения. Вся писательская деятельность начинает вызывать отторжение. Писатель чувствует себя усталым, даже не успев начать работать. Творчество перестает вызывать хоть какие-то положительные эмоции, лишь злость и негатив. На этом этапе можно заметить проблемы в общем физическом состоянии, мигрень, ухудшение памяти, бессонница и даже панические атаки как способ сбросить накопившийся стресс. И, наконец, наступает полное творческое выгорание, полное отторжение писательской деятельности, ненависть к собственным произведениям, и категорическое нежелание снова приступать к работе. Писатель зацикливается на себе и своих мыслях, порой обитает в своем выдуманном мире и плохо воспринимает реальную жизнь. Ухудшаются взаимоотношения с людьми, возникают суицидальные мысли и депрессия. В этом случае очень сложно помочь себе самостоятельно, и необходима помощь специалиста. Стоит ли еще говорить о том, как опасно творческое выгорание? Но не торопитесь ставить на творчестве крест, даже если определили у себя какие-то из признаков выгорания. С ним можно и нужно бороться. Легче всего это сделать на начальных стадиях. Методы борьбы с выгоранием схожи с методами избавления от стресса и переутомления. И первое, что нужно сделать — признать проблему, а потом найти способы ее решить. Помощь и поддержка. Нельзя оставаться с выгоранием один на один. Человек — социальное животное, и все мы намного успешнее справляемся с трудностями, если не находимся в одиночестве. Поговорите с близкими людьми или с коллегами из писательской сферы. Расскажите им, что чувствуете. Велика вероятность, что опыт тех, кто сталкивался с выгоранием, поможет вам значительно быстрее снова найти в себе силы. Перерыв. Остановитесь. Чувствуете, что писать стало эмоционально сложно, отложите это дело. Первое время будет сложно — Руки будут сами тянуться к писательству, особенно если вы только перешли на стадию усталости. Но поймите, сделать перерыв в ваших же интересах. Не возвращайтесь к писательству до тех пор, пока не почувствуете себя отдохнувшим от творческой деятельности. Больше общайтесь с людьми и бывайте на свежем воздухе. Разделение. Понести свои ожидания от самих себя. Обманутые ожидания — одна из причин регулярного возрастания уровня стресса. Поставьте себе маленькие цели и достигайте их. На фоне даже самых маленьких побед наш организм выделяет дофамин, который увеличивает человеческие ресурсы, забота о себе. Не забывайте о поддержании нормальной деятельности своего организма, здоровый сон, правильное питание, занятия спортом, подпитка положительными эмоциями. Все это помогает нам держать себя в форме, дает силу и дарит хорошее настроение. Современному человеку необходимо заботиться о себе, чтобы чувствовать себя здоровым и продуктивным. Также можно попробовать медитации, новые хобби или новый вид творчества, но не забывайте о том, что все мы уникальны. Прислушайтесь к себе и найдите для себя то самое, что поможет вам всегда оставаться на плаву. Задание. Выключите запись и ложитесь спать. Марафон. Теперь, когда мы разобрались с писательскими страхами и проблемами, самое время использовать это. Страхи — неотъемлемая часть человеческого характера, а значит, мы можем использовать их для дополнительной проработки персонажей в наших произведениях. Я предлагаю вам шестидневный марафон по созданию персонажа, основы для которого нам послужат разобранные страхи и синдромы. Первый. Нам нужен персонаж. Вы можете сделать его кем угодно. Взрослым, ребенком, строителем, актером, драконом. Выберите то, что вам по душе. Второй. Помещаем этого персонажа в какое-то окружение. Это может быть реальный мир или выдуманный. А может быть, все действия будут происходить в рамках одной комнаты? Третий. Разрабатываем сюжет. Этот пункт можно опустить, если вы из тех писателей, которые позволяют персонажам жить своей жизнью. Если же вы сторонники плана, то постарайтесь придумать скелет будущего текста. Перейдем непосредственно к тому, о чем будем писать. День 1 Критика. Главное условие первого дня — пусть ваш герой болезненно воспринимает критику. Продумайте его характер, решите, как именно он будет на нее реагировать. Будет злиться или впадать в уныние, или страх получить негативный отзыв будет будить его внутренние резервы? Постарайтесь логично вписать страх в его характер и постарайтесь вплести нового критикующего персонажа в сюжет. Не забывайте о том, что критика может относиться к чему угодно, от внешнего вида персонажа до оценки его профессиональной деятельности. Идеальным завершением этого дня будет конец вашего текста, в котором персонаж учится адекватно воспринимать критику и получать от нее максимум пользы. День второй. Осуждение. Условия второго дня ваш персонаж должен получить негативную оценку. За основу можно взять многое — профессию, выбор спутника жизни, хобби, какой-то условный поступок и так далее. Решите для себя, как ваш персонаж отреагирует на неприятие его близкими людьми. Напишите его внешнюю реакцию на осуждение, его мысли и чувства. Будет он отстаивать свою точку зрения или примет мнение со стороны? Помните, что ваш персонаж — не вы. Дайте ему характер и волю поступать в соответствии с ним. Будьте последовательны в своих мыслях, учитывайте то, что мягкий и покладистый человек, скорее всего, не будет спорить и с большей вероятностью уступит, когда, как уверенный и резкий, поспешит дать отпор. День третий. Начинаем и заканчиваем. Бросаем. В этот день я предлагаю вам написать два варианта текста. Можете выбрать один или написать оба. Вариант первый. Ваш герой берется за задачу, которую очень хочет довести до конца, но на него скопом наваливаются другие дела и обязанности, которыми он не может пренебречь. Он расставляет приоритеты и принимает волевое решение отказаться от первоначальной цели. Опишите его переживания из-за незаконченного дела. Расстраивается он или принимает положение вещей так, как есть? Вариант второй. Ваш герой вынужден сделать то, что ему не нравится, но он понимает, что должен это сделать. Бросать работу нельзя ни при каких обстоятельствах. Придумайте ему условия, в которых у него не останется выбора, причину, из-за которой он, преодолевая трудности, все же доводит дело до конца и гордится собой из-за этого. День четвертый. Белый лист. В этот раз ваш персонаж должен справиться с синдромом белого листа. Посадите его за стол, дайте ему компьютер, пишущую машинку или тетрадь, И, как это не прискорбно, заставьте его страдать. Пусть он пройдет все стадии принятия неизбежного. Пусть поймет, как порой бывает вам сложно, когда вы сталкиваетесь с подобным. Опишите его чувства, мысли и истинания. И, конечно же, помогите ему преодолеть стопор и начать писать. День пятый. Самозванец. Ваш герой — самозванец. Он обманом присвоил себе заслуги другого человека, и с огромным удовольствием пожинает чужие плоды. Персонаж счастлив и всем доволен. Но спустя какое-то время он добивается чего-то сам, на прошлый опыт загоняет его в тупик, он начинает чувствовать себя обманщиком, хотя больше им не является. Однако, проведя работу над собой, он принимает свои заслуги и начинает себя ценить. Подробно опишите его переживания и его путь личностного роста. День шестой. Выгорание. Ваш персонаж на грани полного выгорания. Его перестало радовать все, что раньше делало его счастливым. У него нет силы и внутренних ресурсов. Он озлоблен на мир и с трудом заставляет себя сделать хоть что-то. Герой уязвлен, подавлен и измотан. Помогите ему. Введите ваш текст факторы, которые помогут ему выбраться из болота, в который он сам себя загнал. Дайте ему мотивацию и причины взять себя в руки. Доведите его до того состояния, когда он будет готов вернуться в строй. Итак, марафон закончен. Вы проделали большой путь в борьбе с собственными страхами и синдромами. Научились использовать их как материал для писательства. Собственный опыт и реальные ситуации всегда идут на пользу героям ваших произведений. Они приобретают объем и увеличивают спектр переживаемых эмоций. Не забывайте об этом. И сами ни в коем случае не идите на поводу у ваших страхов. Помните, вы не одни. Вокруг есть люди, способные и желающие вам помочь. Как минимум, вы всегда можете рассчитывать на поддержку команды «Пиши за гроши». Продолжайте творить. Удачи вам и вдохновения. Часть четвертая. «Пиши за гроши». Юлий Сон. Сон. Это фамилия или состояние? Друзья, это фамилия. Меня зовут Юлия Сон, и я признателен вам, что вы дослушали аудиокнигу до моей части. Катя, Клэм и Юлия мастерски раскрыли свои сильные стороны и поделились с вами литературным знанием. Надеюсь, что вы извлекли из их глав пользу, так как в моих ее будет не то чтобы очень много. Буду крайне удивлен, если после прослушивания этой части вы бросите все и приступите к написанию романа. Не пугайте меня. На это, признаюсь, я даже не рассчитывал. В мои скромные планы входит рассказать вам про проект «Пиши за гроши», как он создавался, какие мероприятия мы проводим, и на своем примере показать, что будет — если однажды загореться идеей и начать ежедневно ее воплощать. Это будет далеко не про успешный успех. Тут не пойдет речь про миллион подписчиков и огромные охваты. Такого и так хватает. Я лишь поделюсь историей одного уютного литературного проекта. Не более. Ну что, поехали. Напомню, что по образованию я спортивный журналист. Работаю проджект менеджером в IT-компании, по вечерам занимаюсь пабликом «Пиши за гроши». Как видите, я не работаю по профессии и занимаюсь хобби тогда, когда есть на это время. Знакомая ситуация не правда ли? Могу с гордостью заявить, что моя жизнь такая же, как и у большинства. Много труда, желание достичь большего, иногда бывают весьма неплохие результаты. Кстати, о результатах. Не люблю хвастаться, и при этом вам же нужно понять, каким опытом мы обладаем. За три года мы с командой провели 12 литературных марафонов, 30 конкурсов, 12 писательских курсов. В общей сложности в наших мероприятиях участвовали 4200 человек, написанные 5000 рассказов и более 10 тысяч творческих постов. А призёрам конкурсов мы выплатили порядка 200 тысяч рублей. Кто-то скажет, что это не самые впечатляющие цифры, особенно на фоне блогеров-миллионников, но есть одно «но». Принять участие в наших мероприятиях означает достичь результата, написать рассказ, повесть, тексты на заданную тематику. Это вам, друзья, не лайк под постом поставить. Пользуясь случаем, передаю привет всем участникам. Вы большие, молодцы. Если отойти от сухих цифр и затронуть тему человеческих историй, то мы видели немало случаев, когда человек просто решил принять участие в конкурсе, понял, что ему это нравится, втянулся и сейчас уже пишет роман в крупном издательстве. Или пример, когда наши мероприятия помогали людям выбраться из тяжелых эмоциональных состояний, подружиться друг с другом и вновь начать жить полноценной жизнью. И так далее, и так далее. Могу заявить открыто, что горжусь сложившейся атмосферой в Пиши за гроши. Не буду скромничать, но у нас и правда доброжелательная дружеская обстановка. Не скажу, что мы специально к этому шли. Просто, наверное... Мы сами такие, не любим конфликты, склоки, агрессивное поведение, хотя, как ни странно, любим спортивный азарт и здоровое соперничество. Чтобы не быть голословным, призываю вас проверить мои слова и пройти в нашу группу ВКонтакте. Почитайте отзывы, пролистайте стену. Буду рад, если всё написанное мною подвергнете сомнениям. И очень надеюсь, что когда вы будете слушать это, Мы все так же будем активно помогать людям заниматься творчеством. А сейчас давайте перейдем к истории создания пиши за гроши. Как появился пиши за гроши? Начало было положено зимой, 11 февраля 2018 года, дата первого поста в группе ВКонтакте пиши за гроши. На тот момент группа называется иначе: блог Сон Юлия. Да, я тогда поддался сиюминутному порыву создать свой блог. где планировал писать. А вот что писать, я тогда не имел малейшего представления. «Просто блог, просто про меня. А дальше будь, что будет», — так размышлял на тот момент. Я исправно вел его в течение года. Писал о жизненных мытарствах, как меня трясло, как я жил два месяца в шумном хостеле, как пытался стать хорошим руководителем в одной небольшой компании. На тот момент блог был способом самовыражения. Ничего таинственного в нем не было. Просто чудак пишет о своих наблюдениях. Проверьте, отмотайте стену назад и почитайте, насколько странными были тогда мои посты. Так вышло, что я постепенно улучшал жилищные и финансовые условия, так сказать, взбирался по пирамиде Маслоу. Дошло до того, что однажды решил заняться литературным творчеством, ведь еще со школы у меня была предрасположенность к написанию текстов. Но была и проблема. Кому-то покажется смешным, Но мне тогда было не до смеха. Я никак не мог закончить рассказ с ума с эти. Десятки начатых, обрывки идей, никакой системы. К тому же, все время представлял ситуацию: Ну, напишу рассказ, и что будет дальше, но ну, прочтут его мои друзья, и что? Мне хотелось размаха, к тому же, по правде, я стеснялся показывать свои творения. Решение было найдено значительно позже. Понял, что мне нужно принять участие в литературном конкурсе. Там есть соперники, четкие сроки. Это уж точно заставит меня закончить начатое. Три дня искал конкурсы и натыкался на одни и те же условия. «Пришлите ваш рассказ на такую-то почту, мы вам отпишемся в течение шести месяцев». «Господи, шесть месяцев!» — думал я. «Вы серьезно? Полгода? Да за полгода я все забуду и захочу стать художником. Какие полгода?» — искал, расстраивался и все не писал. Но однажды Я плюнул и подумал, а что мне мешает создать свой собственный конкурс с комфортными сроками, заданными темами и соперниками. Правильно, ничего не мешает. Поэтому через год после создания блога я опубликовал пост Грядет ребрендинг, который до сих пор стоит без единого лайка. Через пару недель опубликовал анонс первого конкурса Пиши за гроши один. В том конкурсе приняли участие пять человек два моих друга. «Знакомые мои однокурсницы, один незнакомый человек и я». В итоге выиграл знакомый однокурсницы», так как он единственный прислал рассказ. Да, я даже тогда не смог дойти до конца. И при этом начало было положено. Мне понравилось организовывать конкурсы, и я, скажем так, вошел во вкус. Кстати, название «Пиши за гроши» придумали мои друзья. Мой вариант был «Пиши за монеты». «Просто ужасный». «Спасибо им, что выбрали такой классный, какой есть сейчас. Знаю, что многим это название не нравится. Кажется оскорбительным, мол, как я могу писать за гроши, ведь я великий человек». Кто-то видит в этом издевательство над российской действительностью, что только в России за гроши и пишут. На самом деле, это самая обычная ирония, местами самая ирония. Дело в том, что изначально мы проводили платные конкурсы, где взнос составлял 500 рублей. Из них собирали призовой фонд, который впоследствии делили между победителем и призером. Ирония заключалась в том, что наши победители могли получить до 10 тысяч рублей призовых за небольшой рассказ, тогда как большие конкурсы романов дарили только бумажные грамоты, которые появились вместе с медалями со школьных олимпиад. «Вот тебе и пиши за гроши» получается. «Какие мероприятия мы проводим?» С предысторией понятно. Давайте перейдем к нашим мероприятиям. Возможно, что-то из этого списка вас заинтересует, а возможно, что и нет. Возможно, вы даже задумаетесь над организацией своих литературных проектов, а возможно, что и нет. В любом случае, я вас поддержу. Наше мероприятие поделил на четыре основные группы. Конкурсы, марафоны, курсы, экспериментальные рубрики. В целом, все понятно из названий. Начинали мы с конкурсов, потом увидели, что в сети проводят литературные марафоны, подключили и их. После них перешли на курсы. Экспериментировать же, к счастью, мы не перестаем и по сей день. Дуэли, командные турниры и многое другое. Но давайте обо всем по порядку. Конкурсы — соревнования авторов, цель которых — определить, чей рассказ лучше всех. Максимально провокационная формулировка «знаю», но по сути так и есть. Много копий ломается в ходе голосования участников, судей, но за это мы и любим конкурсы, за настоящие эмоции. Проводим в разных форматах, но главное различие — платный он или бесплатный. Если платный, то это небольшой, уютный контест, если же бесплатный, то это поистине великая битва писательских умов. Номерные платные конкурсы пиши за гроши. Именно с них мы начинали. На данный момент провели 17 запусков. Условия участия. Даем либо три темы, либо 10 эпиграфов, по которым участники пишут рассказ. Срок 10 дней. Стартовый взнос 500 рублей. Объем текста от 5000 до 15000 знаков с пробелами. Собранные деньги распределяем между призерами и победителями. Принимаем рассказы, которые ранее не были опубликованы в сети и не участвовали в других конкурсах. Преимущество конкурса — короткие сроки, Общение в закрытом чате, небольшое количество участников, обратная связь по рассказу. Идеально подходит для начинающих авторов, легко организовывать. Проводим каждые два месяца. Бесплатные жанровые конкурсы. Пришли к этому формату через боль, слезы и желание выделиться. Долго размышляли, стоит ли игра свеч, так как знали, что будет очень много участников. Условия участия. Задается жанр, например, фантастика, реализм или хоррор. Срок написания 21 день. Бесплатное участие. Объем текста от 5000 до тысяч знаков с пробелами. Призовой фонд от 30000 рублей. Рекорд с данных рассказов 492. Преимущество конкурса. Возможность опубликоваться в журнале, сильная конкуренция, общение в части конкурса. Минусы. Конкурс длится два месяца. Победить начинающим авторам практически невозможно. Очень сложно организовать такое мероприятие, ведь желающих поучаствовать без вступительного взноса всегда намного больше. Необходимо принимать рассказы, сегментировать, запускать процесс голосования. Проводим большие конкурсы два раза в год. Ежемесячный конкурс «Пиши не в стол». Суть конкурса простая. Любой желающий может отправить нам рассказ. Мы его публикуем у себя в группе, после чего подписчики голосуют лайками и комментариями. В конце месяца подводим итоги. Авторов рассказов, набравших большее количество активностей, награждаем приятными гонорарами. Марафоны — бесплатные массовые мероприятия, в рамках которых мы ежедневно публикуем в свободном доступе творческие задания. В каждом марафоне принимают участие свыше 500 авторов. Марафоны — самые веселые и легкие наши активности. Много участников, много текстов, много творчества. Проводим их и радуемся. Именно благодаря марафонам многие узнают о нас. Узнают и удивляются. Как такой классный марафон может быть бесплатным? Ну, вот так вот улыбаемся мы. Может. Механика. Публикуем задания. Участники пишут по ним тексты на своих личных страницах или в блогах. после чего делится результатом с другими авторами. Преимущество — теплая атмосфера, ежедневные интересные задания, моментальная обратная связь отлично подходят начинающим писателям. Проводим их раз в три месяца. Литературные курсы — серия учебных занятий, нацеленная на обучение конкретному навыку. К ним мы пришли незаметно для самих себя. Это тот случай, когда спрос порождает предложение. Люди стали доверять нам, просили дать советы, сердечно благодарили за помощь. В какой-то момент запросов стало неприлично много, что мы решили провести пробный курс. В течение семи дней рассказывали об основах писательства. Участникам понравилось, они написали достойные истории, а мы поняли, что стоит продолжать. Сейчас после каждого марафона запускаем тот или иной курс. У нас их уже три. Литературный курс «Девять дней писательской практики», Курс по сторителлингу «Расскажи свою историю» — проект «Повесть». Катя, Клементина и Юля давали задания, похожие на задания курсов в своих главах. Не буду повторяться, только вкратце упомяну проект «Повесть». Он родился тоже из нашей боли. Не могли написать большую форму. Одно дело — написать рассказ, другое дело — произведение больше, чем 40 тысяч знаков. И мы придумали формат, когда участники пишут в течение 30 дней — Фиксирует в таблице количество написанных знаков и время, отведенное под писательство. Звучит, возможно, жестковато, но работает. Отлично воспитывает дисциплину и привычку писать ежедневно. Экспериментальные рубрики. К ним отношу активности, которые не подходят в три описанные выше группы. Их немного, но они все же есть. Например, дуэли. Два автора соперничают друг с другом, пишут рассказы по заранее заданным темам. Проигравший выполняет наказание, озвучивает рассказ победителю, пишет хвалебную оду и любое другое, что придет дуэлянтом на ум. Командный турнир 3 на 3 человека. Задаем тему, жанр, объем, условия. Каждый участник пишет текст, после чего судьи принимают решение, чей рассказ лучше. Сложное в организации мероприятие, но крайне увлекательное. Друзья! Вот такие в нашем арсенале имеются мероприятия. Теперь же давайте перейду к вам. В следующих главах постараюсь ответить на распространенные вопросы начинающих авторов, которые задумываются над созданием собственного блога или проекта. Нужен ли вам свой блог? Зачем вообще вести блог? Разве нельзя без него развивать свое творчество? Правильный вопрос, на который есть очень простой ответ. Конечно, можно. Многие так и делают. И при этом мы писали книгу для начинающих авторов. И вот тут есть важный нюанс. Начинающим авторам, как никому другому, нужна обратная связь. Просто позарез. Мамы, папы, брата, бабушки, друзей, хоть кого-нибудь, и это нормально. Когда ты только начинаешь, когда переступаешь через страх белого листа, когда делаешь невероятные усилия, чтобы закончить долгожданный первый рассказ, жизненно необходимо получить в ответ «Да, ты молодец, ты хорошо написал, продолжай заниматься творчеством». А ведь обратную связь можно получить и на других площадках, спросите вы. Абсолютно справедливые замечания, на которые опять же, есть простой ответ. Конечно, можно. И при этом нужно понимать, что блог — это ваше пространство, где вы можете, по сути, делать и писать все, что не нарушает закон. Поделитесь с аудиторией, как вы искали идею для рассказа, или планами на следующую неделю. Да просто расскажите о том, какую музыку вы предпочитаете, когда пишете. Написать рассказ, особенно для начинающих, это не всегда легкий путь и не всегда короткий. Возможно, процесс затянется на месяц или более. В это время у вас будет миллион предлогов, чтобы не закончить. Блог помогает получить поддержку, обратную связь и уверенность в том, что ваши рассказ ждут. Это придаст вам много сил, поверьте. Также блог необходим для сбора вашего творчества в одном месте. Но понравились человеку ваши рассказы, такое бывает. Надо принять это достойно и дать шанс подписаться на вас, чтобы он не пропустил выход следующего текста. Где лучше всего вести блог? Вариантов много. Стоит вбить в поисковике запрос «Где вести блог в 2022 году?» и вы найдете такие площадки, о которых даже не слышали. По моему мнению, наиболее перспективные площадки для писательских блогов сегодня Яндекс Яндекс.Дзен, канал в Телеграме, ВКонтакте. Два критерия, которые помогут вам определиться точнее. Первый. Где вы чаще проводите время? Скорее всего, вы хорошо знаете платформу, и вам легче будет завести и свой писательский блог. Второй. Где ваша целевая аудитория? Подумайте, как выглядит ваш читатель. Если это молодые люди, то вам нужен Телеграм. Если это взрослые, то лучше подойдет ВКонтакте. А жители регионов, которым за 50 лет, чаще всего посещают Яндекс.Дзен. Идеальный вариант, когда платформа, которая вам подходит, одновременно популярна и у вашей целевой аудитории. У нас нет блога на Яндекс.Дзене, но наслышаны, что это чуть ли не единственная платформа, где можно стать автором популярного блога без продвижения. Мол, алгоритмы устроены так, что даже имея двух подписчиков, вы можете показать пост десяткам тысяч людей. Правда, есть и минусы в виде откровенно желтых заголовков. Канал в Телеграме хорош тем, что подписчики получают публикации прямо в мессенджер, как сообщение от друзей. Можно записывать голосовые и видеосообщения. Мы ведем свой проект ВКонтакте. Почему? потому что там есть весь необходимый функционал для организации массовых конкурсов. Стена, возможность создать обсуждения, чаты, рассылки, музыка, видео, фото, донаты. К российскому продукту можно относиться по-разному, но я убежден, что ВКонтакте лучше всего подходит для писательского блога. Тем более мы пишем книгу в 2022 году, незадолго после известных событий. что же касается стратегии ведения блога то выделю две первое ведите блог там где вам удобно где вам нравится на первых порах важно просто его вести набить руку завести полезную привычку второй вести блог надо везде так например делает артемий лебедев ведет везде где можно дублируя контент хороший метод но я убежден что он не совсем подходит для новичков все равно на разных площадках есть свои особенности и каждый раз придется их учитывать. Если у вас есть на это время и энергия, то пожалуйста. Как планировать контент? В мире есть немало слов, вызывающих ужас и тревогу. Одно из них — контент-план. Жуть. До сих пор удивляюсь, почему ему не нашли замену. Назвали бы каким-нибудь мягким словом «шиляша» или «лилуся», а так контент-план как обухом по голове. Почему его так воспринимаю? Потому что умные люди твердят, что контент-план должен быть... Заведите паблик, после чего обязательно составьте контент-план на три года вперед. Ты не знаешь, что будешь делать завтра, а тебе про три года. И отсюда возникает страх. Нет контент-плана, все, жизнь пропала, ты никто. В моем понимании, контент-план и правда должен быть. и при этом не сразу, и не обязательно каким-то внушительным. По сути, что такое контент-план? Это расписание выхода ваших постов. Все. Стандартная Excel-таблица, в которой отмечено, что в понедельник в 13.00 выходит пост. Во вторник ничего нет, зато в среду уже два поста, утром и вечером, и так далее. Если вы ведете свой блог, то, хотите вы этого или нет, постепенно контент-план сам поселится в вашей голове. Подобно биологическим часам. О, пора выпускать пост. Со временем вы поймете, что аудитории нравится больше всего и в какое время дня нужно выпускать посты. Умные люди скажут, что публиковать посты нужно в определенное время, в определенные дни, приведут графики. В выходные мало кто читает посты, в понедельник утром никакого развлекательного контента и так далее. Эти доводы имеют смысл, в них есть логика. И при этом они говорят... как работает обычно, но они не утверждают, что так будет работать у вас. Это ваш блог, И только вам решать, как все будет. К тому же мы не говорим про успешный успех. Мы говорим про комфортный для вас старт. К примеру, есть мнение, что хороший пост наберет просмотры в любое время дня и года. Если он интересен, оригинален, то пусть выходит хоть в три ночи, пока все спят. Ничего страшного, проснутся и увидят. Резюме. Контент-план должен быть, но со временем. На первых порах ведите блог так, как вам нравится, и наблюдайте, что работает, а что нет. А что у нас в сообществе? У нас три группы контента. Первая — творчество подписчиков. Вторая — информационные посты. Третья — развлекательные посты. К первому отношу рассказы, повести, написанные участниками наших конкурсов, курсов, марафонов — Это выигрышная история для всех. Мы даем подписчикам аудиторию возможность получить обратную связь. Они нам — хорошие тексты, которые заполняют группу. Ко вторым — анонсы предстоящих мероприятий, занятия по марафону, этапы конкурса, его итоги, продающие посты курсов. Третье — старые добрые посты с цитатами, мысли участников команды, когда хочешь поднять важную для тебя тему и обсудить с аудиторией. Почему бы и нет? И все. Как видите, все довольно просто. Никто нам не внушал такой контент-план. Он сформировался сам под влиянием времени, погоды, лайков и комментариев. А как писать в блоге? Искренне, с душой, от всего сердца. Мне нравится формулировка, что нужно писать так, как говоришь. Мол, таким образом у вас с читателем выходит диалог. Вы ему пост, он вам отвечает в комментариях. Красота. Если говорить про техническую сторону, то, признаюсь, я жуткий педан в плане оформления постов. Если пишу текст в группу, то придерживаюсь принципа единообразия. Но не может у тебя в первой строке тире одной длины, а во второй другой. Точнее, может, конечно, но мне будет обидно. И чтобы меня не расстраивать, мы с участниками команды договорились придерживаться определенных правил в оформлении. Первое. У текста должно быть название — Без названия пост теряет в эстетическом восприятии. В идеале заголовок должен быть интригующим и привлекающим внимание. Это лицо вашего текста. Точка после названия не ставится. Второе абзацы. В сети их принято выделять пустой строкой. То есть между каждыми двумя абзацами должны быть пропуски. Это нужно для того, чтобы глаза ваших читателей не устали после первых же пяти предложений. И так значительно красивее, Попробуйте и сами в этом убедитесь. Третье. Давайте рассмотрим короткий дефис и тире. Они разные. Короткий дефис используется как часть слова. Пример «что-то», черно-белый. Тире используется между словами и в репликах. Пример «лето тире» — это время года. Тире «привет», запятая «тире», сказал он. Очень важно научиться их не путать. Четвертое. Кавычки. Используем елочки, а не лапки. Пятое. Картинки к постам увеличивают просмотры. Так работает алгоритм умной ленты ВКонтакте. Хотите, чтобы друзья друзей увидели ваши тексты? Потратьте время на поиск изображения. Главное, не забудьте, что картинка должна хоть в какой-то мере подходить к вашему тексту. Шестое. Также можно прикрепить к посту аудиозапись. Это также повлияет на алгоритмы ВКонтакте, и принесет больше удовольствия вашим читателям. И снова не забудьте о соответствии музыки и текста. Пару слов про иллюстрации. Если посмотрите нашу группу, то увидите, что мы очень трепетно относимся к ним. Наши иллюстрации должны быть, первое, высокого качества, второе, минимум белого фона, так как он съедается пространством ленты и создается ощущение, будто картинки нет, третье, качественными. Сложно объяснить, просто посмотрите в нашей группе. Безусловно, лучше всего заходят картинки с людьми, ваши фотографии. Мне приходит в голову такая зависимость. Чем ближе ваше лицо, тем больше лайков. Шутки шутками, но это действительно так. Как начать и не бросить? Сложный вопрос, который близок к такой теме, как заниматься любимым делом и не перегореть. У меня есть несколько универсальных рекомендаций, и если прислушаетесь, то риск бросить блог будет намного меньше. Первое. Не ждать великих результатов. Будем честны. По вашему блогу, которого пока нет, тоскуете только вы. Вам крупно повезло, если в ожидании первого поста выстроилась очередь хотя бы из трех человек. Здорово перед сном проигрывать картину, где вы ведете успешный блог или проект, где у вас десятки тысяч подписчиков. И при этом не нужно сильно переживать, что на ваш пост никто не отреагировал, что никто вас не читает. Чуть-чуть можно, чтобы хватило энергии попробовать по-другому, но не более. Второе. Довериться себе. Классно слушать умных людей, которые в тысячный раз скажут, как нужно делать, а как нет, но я бы посоветовал все же попробовать действовать так, как нравится вам. Хотите написать пост про любимый фильм? Пожалуйста. Пост про нежелание писать концовку рассказа, почитаем. Пост про то, как вам пришла идея очередной зарисовки, в путь. Слушайте себя и пробуйте воплощать в жизнь свои хотелки. По своему опыту, как только реализовывается одна, на ее месте появляется другая, чуть побольше. Третье. Делать понемногу, но каждый день. Если вам действительно нравится ваше дело, то для вас не составит проблемы найти время. Сегодня полчаса, завтра 15 минут, послезавтра час. И того за три дня почти два часа посвященных своему проекту. Здорово. Четвертое. Собрать команду. Этот совет работает везде. Взять хотя бы утренние пробежки. Кто бегает вдвоем, тот знает, что обязательство перед товарищем не раз заставляло его вылезать из теплой кроватки. Так же и в команде. Пусть вас будет двое. К примеру, ваш иллюстратор. или человек, который придумывает смешные посты, мемы или что-то другое. В команде работается намного интереснее и продуктивнее. Пятое. Не ругайте себя. Жизнь — это марафон. Не получилось сегодня — бывает. Просто попробуйте завтра. Если у вас нет желания писать пост, то не насилуйте себя. Займитесь чем-нибудь другим, накопите энергию, освежите взгляд и вперед. Неудачные дубли. Помните фильмы с Джеки Чаном? В конце показывали неудачные дубли, чтобы зрители понимали, чего стоило ему и его команде снять эту ленту. В завершении своей части тоже хотел бы поделиться с вами самыми болезненными провалами проекта «Пиши за гроши». Делаю это также для понимания, что мы проходили и проходим такой же путь, как и все. Все бывает. Провалов было немного, так как мы стараемся все продумать заранее, помним о контент-плане, но все же были. Команда, возможно, о них не знает, но лично меня они в свое время задели, и я сильно переживал. Провальный конкурс иллюстраций. У меня была идея провести конкурс среди художников-иллюстраторов. Мы даем им рассказ, они его читают и рисуют иллюстрацию к нему. Конкурс был платный, участие стоило 200 рублей. Запустили рекламу, И через какое-то время в очень большом паблике под нашим постом увидела много негативных комментариев по отношению ко мне и проекту. Говорили, что какой-то развод, что мальчик решил заработать, хотя в условиях прописано, что все собранные деньги делим между призерами. В итоге в конкурсе участвовали три человека, подписчики нашего сообщества. То есть мы потратили деньги на рекламу, силы на создание постов, продумывание конкурса, В ответ же не получили ни одного нового подписчика и порядка 30 нелестных комментариев. Вот так вот. Больше конкурс среди иллюстраторов мы не проводили. Конфликт на конкурсе страшных историй. Конкурсы в жанре хоррор, пожалуй, самые сложные в плане организации. И дело даже не в механике, а в человеческом факторе. У меня сложилось мнение, что аудитория хоррора очень непростая, в народе говорят с претензиями. Среди них очень много классных людей, и при этом немало и тяжелых в общении. Осенью 21 -го года мы проводили масштабный конкурс, и во второй тур прошел хороший рассказ, который, оказывается, ранее участвовал в другом конкурсе. Нам об этом рассказали сами же участники. И так как у нас не допускаются засвеченные в сети рассказы, мы его убрали. И тут началось. Автор рассказа оказался не последним человеком хоррор-тусовки написал разгромный пост. где крайне нелестно высказался в мой адрес, опубликовал скриншоты переписок и выложил в общий доступ, чего, конечно же, без согласия второй стороны делать не рекомендуется. В итоге получили конфликт, где с одной стороны он и его знакомые, со второй — аудитория нашего проекта. Неприятная ситуация, которая не красит обе стороны. Больше мне не удалось вспомнить, хотя наверняка их наберется с десяток. Когда много пробуешь, много ошибаешься. Так что не бойтесь писать свою историю. Это нормально, если что-то не получается с первого раза. Рука помощи. Друзья, и напоследок. Во-первых, большое спасибо, что прослушали нашу аудиокнигу. Для нас это очень важно, и мы безумно вам благодарны. Во-вторых, хочу предложить вам небольшую активность. Если вы начинающий писатель, если вы планируете завести блог, или же он у вас есть, но нужна помощь в его продвижении, то напишите мне ВКонтакте сообщение «Живи и пиши». Мы с командой с большой радостью расскажем о вашем блоге, о вашем творческом пути. Безвозмездно, с благодарностью, что вы поддержали нас, прослушав нашу аудиокнигу. До встречи. Текст читала Марина Титова.